Пролог. Убийства продолжают происходить. Отдел безопасности не справился с поставленной задачей, мрачно произнес красивый темноволосый мужчина, расположенный в кресле. В руке он держал кубок из тонкого драконьего хрусталя, наполненный рубинового цвета вином. Сожалею, мой император, отдел безопасности сделал все возможное, чтобы решить эту проблему. Но мы. Мы не всесильны, к сожалению. Перед мужчиной склонилась в поклоне гибкая, словно кошка, черноволосая женщина. На ней была военная форма – белоснежный китель с погонами, на которых сияли крупные звезды, белые брюки, заправленные в начищенные кожаные сапоги. На груди ее переливался всеми цветами радуги медальон с высеченным на ней императорским вензелем, который означал причастность к роду правителя. Лесли Мужчина поднялся, окидывая девушку янтарным взглядом. В его глазах, зверина желтых, особенно выделялась вертикальная черная полоска, зрачок. «Я даже не сомневаюсь, что ты сделала все возможное». Женщина поджала губы. «Но нужно сделать еще кое-что», — продолжил император. «Дело убийцы я возьму в свои руки, но мне нужно, чтобы на предстоящем отборе никто не пострадал, понимаешь?» «Проще его отменить», – довольно дерзко ответила женщина. «Всем от этого станет легче». «Не смогу», – качнул головой мужчина. «Ты же знаешь, что иначе я потеряю власть. Инициация должна пройти, как и было запланировано, через месяц. К этому моменту я должен быть уже женат». брайан перешла на более неформальную речь брюнетка, «представь, что будет, если ты так и не найдешь убийцу». Он ведь выбирает жертв лишь среди тех, к кому ты проявляешь особенное внимание. Леди Марлен, баронесса Шира, леди Моника – все они мертвы. А здесь, на отборе, ты подвергаешь риску ту, которую выбираешь в жены. Это не игрушки, Брайан. «Я знаю», – рыкнул мужчина, подавшись вперед. «И я переживаю ничуть больше твоего. Но власть империи я дать не могу, даже если погибнет дюжина женщин». «Потому что на кону не дюжина, а выбор между миром и войной!» «Упрямый дракон!» – зашипела женщина. «Если о том, что происходит в твоем замке, узнают главы других кланов, то они откажутся присылать сюда своих дочерей на отбор. Ты сам выроешь себе могилу!» «Значит, женюсь на тебе!» – усмехнулся мужчина и тут же получил в ответ насупленный вид своей собеседницы. «Я не поддерживаю инцест, братец, так что будешь между прачкой и швеей!» Мужчина засмеялся мягким бархатным смехом, а затем, поняв, что смех не к месту, посерьезнял. «Проклятый отбор!» – прошептал он. «Дань традициям! Никто не спрашивает меня, желаю ли я вообще жениться! Долг!» «Пропади, все пропадом! Женщина улыбнулась. Переживаешь, что после женитьбы не сможешь так открыто увиваться за фрейлинами? Не думаешь, что можешь когда-нибудь влюбиться так сильно, что уже не будешь смотреть ни на кого другого? Для этого у этой женщины должны быть три основных качества Лесли. Молчаливость, фарфоровая красота и покорность. Больше от нее ничего не требуется. Лесли покачала головой. «Ты ни разу не любил». Дракону-правителю это не нужно. Сказки про истинных пар Айвирии давно канули в небытие. Так что позволь мне просто наслаждаться жизнью так, чтобы эта жизнь не мешала мне. Мы так и не решили проблему с девушками. Как сделать так, чтобы никто из них не пострадал? Закусила губу женщина. Мужчина усмехнулся. Найди мне такую, которую эта тварь не сможет убить. На отборе укажешь на нее, и я начну ухаживать. Как только ее попытаются убить, я поймаю убийцу и сотру его с лица земли. Но после спокойно выберу ту, которая придется по сердцу. Молчаливую и красивую. «Издеваешься, братец? Где я найду ту, которую он не сможет убить? Захотел в жены женщину горного тролля?» Брайн засмеялся. «Это твоя работа. Ищи». Хоть из преисподней забирай, но через неделю неуязвимая девушка-наживка должна быть у меня на отборе. Глава 1 «Ий, Майки, готово? Сегодня вечером наша жизнь круто изменится!» Мой друг Стас хлопнул меня по плечу. Ребята, стоявшие рядом, засвистели. «Сегодня для Майки Стар был особенный день. Спустя несколько лет выступлений в забегаловках, барах и метро мы, наконец, выйдем на большую площадку. Ради этого мы пожертвовали слишком многим. Я готова», – уверенно сказала я. «Не переживайте, ребята, я не подведу», – махнула рукой, прощаясь с друзьями. «Еще был почти целый день до выступления. Мне нужно было многое успеть. Заскочить в салон, забрать свое платье из мастерской». Заспешила по улице, ощущая, как от волнения колотится сердце. Если в таких разрыданных чувствах я выйду на сцену, то попросту не смогу петь. Нужно как-то успокаиваться. Настолько была в своих мыслях, что задела кого-то плечом. «Извините», — буркнула машинально я. Но кто-то удержал меня за руку. Я подняла взгляд. Темноволосая женщина, гибкая и изящная, словно кошка. «Пустите, я же извинилась!» Но она даже бровью не повела, лишь сильнее сжала мою руку, а в следующий миг вдруг резко толкнула, и я провалилась в плотную, почти густую тьму. В сознание я приходила медленно. Во-первых, мучительно хотелось пить. Во-вторых, все тело ныло и болело так, будто бы я неделю без отдыха тяжелой атлетикой занималась. Интересно, что произошло?» «Кажется, я спешила на концерт». «А что было потом?» «Какая-то женщина схватила меня за руку и толкнула». «Может, я упала, сломала себе что-нибудь и теперь нахожусь в больнице?» Открыла глаза, поморщившись от яркого света. «Нет, наверное, это не больница». «Хотя бы потому, что в больницах обычно пахнет лекарствами. Везде белые истрепанные простыни и обшарпанные стены» а я нахожусь в комнате, сделанной под средневековый стиль. Кровать, на которой я лежу, просто огромная, а постельное белье – настоящий шелк. Так, стоп. Меня что, похитили? Это программа-розыгрыш или происки завистников и конкурентов? Встала, невольно чувствуя в теле просто ужаснейшую слабость. Голова закружилась, и я схватилась рукой за спинку кровати. «Где я?» – прошептала я. Заметила напротив себя какое-то странное зеркало. Вот забавно, оно отражало совсем не мое отражение, не миниатюрную брюнетку со стрижкой каре, а ослепительную длинноногую красавицу. Ее светлые волосы цвета расплавленного золота были настолько длинными, что в них можно было запутаться при ходьбе. Рапунцель бы удавилась от зависти. Сказала я и, заметив, как у блондинки зашевелились губы, в ужасе заорала. Махнула рукой, проверяя свою догадку. Блондинка тоже махнула. Так и есть. Это отражение. Эта женщина, чужая и незнакомая, это я. Не успела я отойти от шока, как на мой крик явились мои похитители. Высокая, зрелого возраста женщина со стянутыми в светлый пучок волосами. И грузный, и хмурый, темноволосый мужчина. «Микеланс!» Женщина шагнула ко мне, взволнованно оглядывая лицо. «Что случилось? Мы слышали, как ты кричала!» «Микеланс? они это серьезно?» «Нет, в сценической жизни меня все называли немного похоже Майки, но к настоящему имени это прозвище не имело отношения, потому что звали меня Викторией Громовой». «Я не Микеланс!» «Сделала я попытку». Женщина всплеснула руками. «Ах, это все проклятое падение с лошади. Она совершенно ничего не помнит». Закрыв лицо руками, она заплакала. «И как ее теперь отправлять на отбор? Это просто позорище. Контракт на ее участие уже подписан, и мы получили всю обещанную сумму компенсаций». «Вернем императору деньги и скажем, что Микки больна», сказал мужчина. У женщины даже руки затряслись, и она тут же прекратила плакать. «Как? Как это вернем деньги?» Голос у нее дрогнул. «Я уже заказала себе дюжину новых платьев, и шляпки, вестер, и даже колье!» Мужчина скрипнул зубами. «Ты хоть когда-нибудь думаешь о чем-нибудь, кроме своих бесконечных нарядов, Стефания?» «Но как же быть, вестер?» Я молчала, понимая, что эти люди в мой рассказ о том, что я, это не я вовсе, ни за что не поверят. По моему личному опыту, такие люди верили лишь деньгам и собственной тупости. Похоже, я очень сильно попала. Еще бы понять куда. И это же надо, что все случилось накануне моего выступления». «Я так долго шла к своей мечте, бросила институт, престижную работу, дни напролет проводя на бесконечных репетициях. И вот, когда мечта была уже почти у меня в руках, меня занесло в неведомую глушь, да еще и в чужое тело». «Мы заново всему научим, Микеланс», — наконец выдал мужчина. «В конце концов, у нас есть еще неделя до отбора». «Неделя?» — одновременно сказали я и та женщина». Я, разумеется, была в шоке, потому что до моего выступления оставалось всего пара часов, скорее всего. Пока я грызла себя изнутри разрушившимися мечтами, женщина толковала все о каком-то отборе, императоре, деньгах и, в общем, несла несусветную чушь. «Ах, Микки, дорогая, как жаль, что ты ничего не помнишь, но ты должна постараться, чтобы как следует все усвоить заново!» Обратилась ко мне Стефания, видя, что я не проявляю интереса к ее трескотне. Подняла на нее взгляд и на миг почувствовала, что опять закружилась голова. Видимо, от обилия эмоций. Я пошатнулась, а мужчина, шагнув ко мне, придержал меня, помогая устоять на ногах. Думаю, что Микеланс сейчас нужно еще отдохнуть, сказал он. Обучение сможем начать завтра. Они ушли. Я вернулась в постель, крепко закрывая глаза. Сейчас я засну, проснусь, и этот кошмар закончится. Увы. Заснуть-то я заснула, а вот когда проснулась уже поздно ночью, то, прошлепав как нуба, пятками убедилась в том, что мои худшие опасения подтвердились. «Я, дьявол тебя дери, похоже, та самая попаданка, о которых пишут в любовных фэнтези». Прошептала я, глядя, как на небе мерцают четыре луны. Синяя, красная, зеленая и желто-оранжевая. Глава 2 Я выполнила ваше поручение, мой император. На будет девушка, которую невозможно убить. Брайан приподнял бровь. Ты это серьезно? Если честно, я подумывал о том, что отдел безопасности не сможет справиться с этой задачей. «Для моего дела нет невозможных задач, мой император». Мужчина прищурил взгляд. «Но как я узнаю ее? Ты же дашь мне знать, кто она, как мы и договаривались?» Девушка кивнула. «Завтра, когда все соберутся, я обниму ее. Сделаю вид, что ошиблась. Это и будет знаком». Император кивнул. «Хорошо. Кстати, ты получила мое письмо с указанием о том, чтобы усилили охрану всех девушек, прибывающих на отбор». Я хочу, чтобы их лично встречала моя стража. Если что-то упаси небо случится с ними по дороге, главы кланов нам этого не простят. Довольно будет и того, что по замку бродит до сих пор непойманный убийца». Лесли усмехнулась. «Отдел безопасности уже выделил людей». «Отлично!» Он чуть помедлил, а затем с досадой сжал кулаки. «Кхыров убийца!» «Если бы не он, я бы мог провести отбор, как полагается, и выбрать себе достойную жену». «Ты же изначально был против соблюдения традиций, а здесь вдруг захотел жениться?» «Я и не хочу, просто немного не по себе, когда у тебя заранее отнимают количество шансов и, в сущности, право выбора». «Так ты и выберешь, брат», – с жаром заверила его Лесли. «Никто не заставляет тебя жениться на той, которую выбрала я». «Просто тебе нужно будет уделять ей чуть больше времени, чтобы обезопасить всех остальных». Император поморщился. Ответ сестры его не устроил. «Надеюсь, она хотя бы хорошенькая. Никто не будет потом пенять мне на мой дурной вкус». «Некрасивые и неродовитые на отбор не попадают, сам знаешь». «Знаю», — сказал император. «И все же меня волнует какое-то предчувствие». Будто бы завтра должно что-то произойти. Это логично. Завтра ты встретишься со своей будущей женой. Чертов драконий отбор! Мне нужно в мой мир спасать Майки Стар, который идет без меня на дно, словно Титаник. А вместо этого трясусь в карете, запряженной четверкой белоснежных лошадей. И считаю каждый глоток воздуха, что могу сделать в этом пыточном устройстве под названием корсет. Неделя в обществе моих новообретенных родственников прошла настолько продуктивно, что под конец я уже начала подозревать себя в том, что я действительно спятила, упав с коня. А моя жизнь рук дивы на планете Земля – это лишь сказочка, которую я себе придумала. Мысли эти приводили меня в уныние ровно до тех пор, пока я в один прекрасный день не наткнулась в библиотеке на старинный фолиант, в котором повествовалось о таких же попаданцах в другие миры, как и я. И намерения появлялись здесь редко, примерно раз в тысячелетие. Однако, каждое их появление знаменовало какие-нибудь ужасные и потрясающие мир события. Появившийся во мне оптимизм заставил меня копнуть глубже. Я прочитала о том, что в далекой древности одному иномерянину удалось вернуться домой. Новость эта на меня произвела очень воодушевляющее действие. Однако я довольно быстро сникла, поняв, что информации о том, как именно ему удалось это сделать, нигде нет. По крайней мере, в той библиотеке, которая была предоставлена в мое распоряжение. Карету чуть качнула на одном из ухабов. «Ах, леди Вельвет, вы не ушиблись?» От участливого вида, сидевший напротив компаньонки, заломила за ушами. «Все в порядке, Роза, не беспокойся». Я все же проявила вежливость и отвернулась к окну. Хорошо же меня вымуштровали за эту неделю. Вбили базовые знания касательно истории этого мира, удостоверились в том, что я не разучилась читать и писать. В скобочках. Удивительно, но я с легкостью разговаривала на незнакомом мне прежде языке, элиндорском и даже читала и писала на нем. Со мной пришлось повозиться, вбивая правила этикета, зато танцы дались мне легко. В скобочках, в моей сценической карьере частенько приходилось прибегать к услугам хореографа. А вот с верховой ездой дела обстояли очень плохо. В седле я не держалась от слова совсем, и научить меня за столь короткий срок оказалось невозможно. Кстати, еще одно открытие было для меня в том, что в этом мире обитают и не совсем люди. Вернее, людей здесь попросту нет, потому что мир населен магическими существами, такими как тролли, орки, гномы, эльфы. А Элендор населяли драконы. И именно представительницей этой расы была Микеланс. Ну, то есть, получается, что теперь я. Правда, обращаться в этого диковинного зверя могли лишь мужчины. Женщины довольствовались лишь магией огня, которая у меня проявлялась очень слабо, и способностями к левитации. За неделю моего обучения я также узнала о том, что о своем иномерянстве здесь лучше не распространяться. Люди реагировали на столь редких пришельцев из других миров неоднозначно и порой даже агрессивно. И к тому же с моими новообретенными родителями об этом разговаривать было бесполезно. В общем, я поняла, что на чью-то помощь я вряд ли рассчитывать смогу, а путь домой придется искать самостоятельно. Пусть и в замке страшного и ужасного дракона, на отбор к которому отправили меня заботливые родственники. А если проще сказать, то продали, за весьма немалую сумму». Невольно усмехнувшись корыстности родителей Микеланс, невольно вспомнила собственную маму. «Интересно, как она сейчас там?» Переживает мое исчезновение? Или же мое тело заняла настоящая леди Вельвет, а теперь пытается так же, как и я, вжиться в роль? Ответа на этот вопрос я не знала. Передо мной теперь маячило весьма странное будущее. И все оно должно было состоять из попыток найти путь домой. Я строила большие планы на императорскую библиотеку. Возможно, там найдется что-то, что поможет мне вернуться. Наверное, только ради этого я хотела скорее отправиться на этот отбор. Все же остальное меня не просто пугало, а приводило в ужас, особенно если начать думать о том, что я могу каким-то образом себя выдать. Карета вдруг подскочила на очередной кочке, а затем и вовсе остановилась. «Что случилось?» Напряженно спросила я, невольно вспоминая, как в книгах о попаданках как раз на этом месте началось бы какое-нибудь нападение разбойников. Сейчас посмотрю. Храбрая Роза вылезла из кареты и почти тут же вернулась. Это имперская охрана. Они решили лично встречать всех невест. Это знак особого расположения Его Величества. Глава 3 Остаток дня я тряслась в карете. Впечатлений от поездки получилось столько же, сколько и синяков на казенной заднице. А еще было жутко душно. Мало того, что корсет сдавил все кишки, так еще и с проветриванием кареты тут явно были проблемы. Так что, когда мы наконец остановились, и я услышала крики кучера о том, что приехали, то я, не раздумывая ни минуты, распахнула дверцу и вывалилась на улицу с криком «Воздух!» И так удачно, что прямо на руки к какому-то мужичку в парадной форме, который явно не ожидал от меня подобной прыти. Вообще-то, наверное, он хотел галантно распахнуть передо мной дверь, но ей же получил полбу, а в качестве награды за смелость – меня. Наша поза была весьма двусмысленная. Боясь, что я упаду, мужчина придержал меня руками за поясницу. Неловкая минутка затягивалась. «Я рад, леди Вельвет, что воздух Немирана произвел на вас подобное неизгладимое впечатление. Но, может, вы все же отпустите моего лакея?» Раздался рядом чуть раздраженный голос. Лакей тут же убрал от меня свои руки, а я сделала для верности шаг в сторону, и только тогда смогла поднять голову и посмотреть на неожиданного собеседника. Это был высокий мужчина, красивый, но не с внешности, а наоборот от него веяло чем-то истинно мужским, почти звериным. Хотя, чего уж тут скрывать, глаза у него были как раз звериные, желтые с вертикальной полоской, зрачком. Они весьма сочетались с его темными, словно сама ночь, волосами, собранными в сложную косу на затылке. «Простите», – пискнула я, заметив насмешку на лице у мужчины, но взгляда не отвела. «Говорят, что если пересмотреть зверя, то можно подчинить его разум. А вдруг и с этим мужчиной сработает? Ведь он дракон!» Мужчина вновь усмехнулся и протянул мне руку, затянутую темной замшевой перчаткой. «Император Элендора, земель сумеречных драконов, князь янтарного клана, Брайн Рахараст Эсвер, рад вашему прибытию на мой отбор!» «Кажется, я покраснела». Не привыкшая к подобным расшаркиваниям, все же вложила свою ладонь в его. Его важнейшество был так мил, добр и сиятелен, что даже проводил меня до отведенной комнаты и пожелал удачи на отборе, вручив меня в руки двух помощниц. Мою компаньонку Розу поселили в смежной со мной комнате, и она ушла разбирать чемоданы, в то время как я слушала курс молодого бойца в отчаянной войне за ляшку и печень его величества. В курс дела меня вводили те самые помощницы. Одна была рыженькая и бойкая, ее звали Ники, другая толстенькая, Полинель. От них я узнала, что в отборе принимают участие 12 участниц, последней из которых была я. Сегодня, через пару часов, нас всех должны были собрать в комнате встреч, где мы должны будем познакомиться друг с другом а также немного рассказать о себе императору так, чтобы ему понравиться. Если честно, то понравиться у меня не было никакого желания, а вот попасть в местную библиотеку – это да. Но девочки сказали, что допуск может туда выдать лишь император, поэтому в моей голове созрел кое-какой план. Представиться так, чтобы понравиться императору. Это было первое задание на отборе. И если честно, я только сейчас, спустя пару часов, поняла, насколько по-своему его восприняли все участницы. Нас было 12, дюжина, и всех усадили на диванчики, расставленные по кругу в просторной комнате. В центре же нее находились два кресла, стоявшие друг напротив друга. Это напоминало мне экзамены в институте, и я невольно поежилась. Ощущение было гнетущее. Негромкий хлопок двери возвестил о прибытии императора. Он коротко нам кивнул, не став толкать длительную приветственную речь, и подошел к одному из кресел в центре, в которое затем сел. Приглашающий махнул рукой. «Леди Селеста! Из клана Рубиновых Драконов!» – крикнула распорядительница, статная суховатая дама. Одна из девушек с огненно-рыжими волосами поднялась и прошествовала к противоположному креслу. Заметила, как усмехнулся император. Было с чего. Настолько открытых платьев даже в моем мире не носили. Нет, все было приличной длины, до пят, как и полагается. Но эти разрезы и спереди, и по бокам, и на спине наводили на определенные мысли. Отнюдь не самого приличного рода. «Леди Селеста, я рад знакомству с вами», – коротко, спокойным голосом сказал император. «Расскажите немного о себе». «О себе?» Видимо, к тому, что ей придется открывать еще и рот, Селеста оказалась не готова. После пары-тройки не очень связанных фраз, девушка была отпущена с миром, а на смену ей пришла очередь светловолосой и пышноватой блондинки, леди Несвиль из клана опаловых драконов. Эта девушка довольно мило пообщалась с императором, что-то рассказывая о себе и было видно, что он остался доволен. Я наблюдала за всем этим действом без лишнего интереса, продумывая собственную речь. Пока я размышляла над собственной способностью к красноречию и харизме, прошли еще две девушки. Леди Ириса, брюнетка из клана Изумрудных Драконов, и блондинка из клана Цитриновых. Затем была очередь еще одной брюнетки, ее звали Агатель и невозможно было ее не запомнить. Потому что она брала своей независимой и гордой осанкой, почти кошачьей грацией и самоуверенностью. А еще она обладала томной, почти знойной красотой. Мне показалось, что императору-дракону она понравилась гораздо больше остальных. Леди Микеландс из клана авантюриновых драконов Когда объявили мое имя, я не сразу на него среагировала, на миг растерявшись и все еще пребывая в раздумьях. «Леди Микеланс!» Повторили мое имя, и я, спохватившись, поспешила к креслу. «Рад знакомству с вами, леди Микеланс Вельвет!» произнес заученный император, скучающим взглядом скользя по моему лицу. «Я тоже рада знакомству с вами!» произнесла я, чувствуя, как начинаю нервничать. Вот точно, ощущение, будто на экзамене нахожусь, а не на отборе прекрасных невест. Как назло, из головы вылетело все, что я собиралась сказать. Расскажите немного о себе. Ну вот, началось. И почему у меня мурашки бегут по спине от его взгляда, изучающего, спокойного? «У вас интересные глаза», — зачем-то сказала я. Заметила, как темная бровь взлетела вверх. Польщен. Спасибо за комплимент. И все же мне бы хотелось узнать что-нибудь о вас. Голова 4. Мне стоило огромных усилий собраться с мыслями. а чего то этот расслабленно-спокойный взгляд сбивал и заставлял меня нервничать и кусать губы. «Так я к тому и веду», — выпалила я. «Вроде бы немного времени прошло, а мне показалось, что вечность» к тому, что природа не наделила меня столь притягательным взглядом. «Что вы, у вас весьма интересный взгляд, живой. Хотя он мало сочетается с вашей утонченной внешностью. Знал бы он, сколько во мне на самом деле утонченности повесился бы. И все же с вашим он не сравнится», — сообщила я. «Я веду к тому, что природа наделила меня другим даром. Не терпится услышать». Любовью к чтению, безграничной. Я так расстроена тем, что мои родители не рекомендовали мне брать с собой книги. Они сказали, что у вас здесь есть прекрасная библиотека, и мне незачем тащить на себе лишний груз. Я лелеяла надежду посетить ее, но говорят, что к ней закрытый доступ. Я вздохнула, а затем, грустно похлопав ресницами, подняла взгляд на дракона. На его лице читался насмешливый интерес. «И что же вы собираетесь читать?» «Всё!» – ответила я, а затем, заметив на лице у его величества недоумение, поспешила исправиться. «Мне нравятся исторические книги, а также древние легенды». «Вот как!» «А я думал, что вас более заинтересуют книги о климате Немирана», – чуть усмехнувшись, заметил мужчина, видимо, так и не простивший мне моей утренней выходки. Я, кажется, покраснела и даже уже хотела что-то ответить, но тут двери зала распахнулись с тяжелым стуком, и в комнату впорхнула темноволосая девушка. Сердце бухнуло, оказавшись где-то в районе пяток. «Это она! Это она меня сюда привела, в этот проклятый мир, из которого я никак не могу найти выход!» Я хотела вскочить со своего места и кинуться к ней, но вовремя опомнилась. Подобный поступок мне мог дорого обойтись, поэтому я чуть ли не силой заставила себя остаться на месте, наблюдая за ней». Девушка тем временем с совершенно беззаботным видом махнула рукой императору, а затем вдруг подошла к одной из участниц отбора и порывисто ее обняла. «Тачель, как я рада тебя видеть!» – вскрикнула она радостно, а затем вдруг отпрянула, нахмурившись. «Ой, простите, я, кажется, обозналась». Спустя секунду поняла, какую участницу она обняла. Ту самую знойную брюнетку с кошачьей грацией. Если честно, то обе девушки были неуловимо похожи, будто бы были сестрами. Вот только у Аготель из обсидианового клана был более строгий и стервозный вид. А у моей похитительницы в глазах игрались чертенята. «Лесли, что ты творишь? Я же сказал не входить сюда!» Император поднялся со своего места. На лице у него отразилось недовольство. «Простите, Ваше Величество, просто я подумала, что вы еще не начали. Было довольно тихо. Я увидела эту девушку в замке, затем, как она входит в эту комнату. Просто она очень похожа на мою подругу, и я не могла не поздороваться с ней». Императора подобное объяснение не устроило. «Ты будешь наказана. Статус моей сестры не дает тебе права попирать традиции и нарушать этикет. На этом все, Лесли. Покинь, пожалуйста, комнату». Девушка обиженно поджала губы, но все же, извинившись, ушла. Мужчина повернулся снова ко мне. «Я попрошу, чтобы вам предоставили допуск в библиотеку. Был рад знакомству с вами». После того, как все участницы отбора выразили свое искусство красноречия, нас повели на ужин. «Это еще одно испытание!» Шепнула мне на ухо представленная помощница, рыжеволосая Ники. «Его Величество будет внимательно наблюдать за тем, кто и как кушает, и умеет держать себя за столом». Я вздохнула. «Похоже, придется вспоминать вдалбливаемый мне за последние дни этикет». «Надеюсь, что когда стану рок-дивой, то смогу применить полученные знания на каком-нибудь из светских раутов или тусовке. Хоть какая-то польза будет от этой путевки в другой мир». «Это еще не все», — с жаром продолжила Ники, заметив, что я ненадолго потеряла интерес к ее трескотне. «Не все?» — усмехнулась я. «Его величество попросит нас сплясать или разгадывать шарады?» «Да нет, я не об этом». Засмеялась девушка. «Говорят, что за этим ужином и последующими император Брайн рассадит всех участниц отбора в зависимости от своего расположения. То есть уже сегодня мы увидим, кто и какое впечатление произвел на нашего правителя». «Потрясающе!» – оскалилась я. «Если честно, то мне было глубоко фиолетово, куда меня посадят» лишь бы не морили голодом и не слишком затягивали ужин. Перед сном я хотела заскочить в обещанную мне библиотеку и взять там пару книг, чтобы почитать их перед сном. Тем временем Ники привела меня в зал, где устраивали ужин. Это было довольно просторное помещение со старинными причудливыми гобеленами на стенах, изображавших славные битвы и богатые пиры. К слову сказать, ужин здесь и правда был похож на пир. Огромный длинный стол был накрыт самыми изысканными блюдами. Чего здесь только не было. И куропатки, и свиные ребрышки, запеченные в меду и пиве, и гуси, фаршированные яблоками, различная рыба, икра, дорогие вина, а на десерт предлагались фрукты, политые медом и шоколадом. Вздохнула, в животе заурчала. «Его Величество предлагает занять вам предназначенное для вас место». Еще одна из помощниц отбора подошла к нам. Я кивнула на прощание Ники и поспешила к столу. Ожидаемо меня усадили где-то посерединке. А вот самые близкие места к императорской тушке заняли агатель из обсидианового клана и Леди Несвиль, пышненькая блондинка из клана опаловых драконов. Тихоня и королева постельных утех. «Самое то для правителя!» Раздался рядом со мной тягучий насмешливый голос. Я повернула голову. Рядом со мной сидела зеленоглазая шатенка, которая больше лениво ковырялась вилкой в салате, чем ела. Зато из-под опущенных ресниц она с любопытством разглядывала присутствующих. «Леди Иволин из клана сердаликовых драконов», представилась она, глянув на меня. «Хотя все меня зовут просто Леди Сердалик. Я улыбнулась настолько мило, насколько могла. «А я Леди Микеланс из клана Авантюриновых». «Знаю», — усмехнулась вновь девушка. «Вчера с книгами ты хорошо придумала». Я пожала плечами. Если честно, то у меня не было цели производить впечатление. Но, видимо, кому-то моя речь о любви к библиотекам понравилась. Не став долго разговаривать, я хотела увлечься едой. Но голос, вдруг вставшего из-за стола императора, заставил меня обратить внимание на него. Глава 5. Рад еще раз всех увидеть здесь, милые дамы. Надеюсь, ужин никого не разочаровал. Между девушками, участницами отбора, зазвенел благодарный щебет. «Ну хорошо», — улыбнулся дракон. Я должен сказать, что вы все произвели на меня довольно приятное впечатление. Это хороший знак. Надеюсь, что найду среди вас себе прекрасную жену и мать будущих наследников короны. Но для этого та самая девушка должна будет пройти все этапы императорского отбора. Каким будет следующее испытание? Оно довольно очевидное. Это будет проверка вашей чистоты. Ужасное испытание! Пробурчала рядом со мной недовольно Иворин. «Знаю я, какая там проверка». Но я не слушала ее, продолжая внимать тому, что говорил император Брайн. «Завтра мы все отправимся в сад фей, где три древних богини проверят вашу чистоту. Чистоту тела, чистоту разума и чистоту сердца. Все вы получите от них, помимо оценки, еще и дары, которые заслуживаете. Ну прекрасно! «Честно? Мне плевать». Когда император закончил говорить и занял вновь свое место, ужин продолжился. Только теперь все вокруг наполнилось шумом бесконечных разговоров о предстоящем испытании. Я почувствовала, как у меня начинает болеть голова. Этот ужин уже собирается заканчиваться или нет? Подождала еще полчаса и поняла, что больше не выдержу. Я подняла руку. «Простите, а больше ничего важного не будет. Просто мне надо идти». Среди местных леди раздались смешки, а во взгляде, прежде явно тоже начавшего скучать императора, я заметила удивление. «Куда вы так спешите, леди?» Заметила, что в его голосе появились недовольные нотки. «Я еще не насладился вдоволь вашим обществом». «Не насладился он». «Да у тебя тут еще одиннадцать штук этих претенденток на наслаждение! А мне вот надо скорее искать путь домой!» «Так куда вы собираетесь?» Вновь повторил свой вопрос мужчина, заставив меня скрипнуть с досады зубами. «В библиотеку!» С минуту император молчал, а затем вдруг усмехнулся. «Отлично! Я тоже собирался уже уходить! Пойдемте, я провожу вас!» «Заодно распоряжусь, чтобы для вас открыли доступ туда». Сидевшая с ним рядом агатель, кажется, позеленела, а миловидная блондинка Тихоня скромно положила себе на тарелочку еще одну зажаренную перепелку. «Ваше Величество!» Вдруг сказала одна из участниц отбора, сидевшая за столом. Я не запомнила ее имени. «Я тоже люблю читать. Возьмите и меня с собой!» Император усмехнулся. В другой раз, леди Милена, уже слишком позднее время для массовых экскурсий. Если честно, то желание императора меня проводить стало для меня неожиданностью, но с другой стороны, мне не пришлось искать библиотеку самостоятельно, и это не могло не радовать. Откуда такая любовь к книгам, леди Вельвет? Спросил вдруг мужчина. К слову сказать, он не слишком торопился, скорее нарочно даже замедлял шаг, и это очень раздражало. Просто люблю читать. Я довольно долго изучал все присланные резюме участниц. У вас в графе увлечения было написано «вышивка и игра на цитре». О книгах ни слова. Цитра. Мать моя, роди меня обратно. Надеюсь, меня не заставят здесь на ней играть. И что вот отвечать его драконейшеству? Вздохнула. Многие мужчины не оценили бы подобное достоинство у женщины. «Я оценил». Посмотрела на него и встретилась с неожиданно серьезным взглядом. «Благо, нам не пришлось больше общаться, потому что мы уже остановились перед высокими дверями библиотеки. Необходимо приложить руку, чтобы открыть двери. В следующий раз вы сможете попасть сюда, приложив свою ладонь». Мужчина коснулся двери. Что-то щелкнуло, и она приоткрылась. «Спасибо», — сказала я. Я думала, что мужчина сейчас уйдет, но он вместе со мной прошел в книгохранилище. Это было просто огромнейшее помещение. Я не смогла сдержать восхищенный вздох, разглядывая высоченные стеллажи, заполненные книгами от пола до потолка. Кое-где были представлены лестницы, чтобы было удобно брать нужную литературу с полок. «Ищите, что вам нужно, я тоже пока побуду здесь», — сказал мужчина. Я, почувствовав некую свободу, отправилась на поиски того, что мне было нужно. Немного побродив по библиотеке, я стала замечать, что все книги разделены здесь по секторам. Довольно обширная часть была отдана книгам по практической магии. Еще часть была забита художественной литературой, в которой, разумеется, преобладали женские романы. Я стянула один томик с красноречивой обложкой для прикрытия. Сама же отправилась в сектор, где, проведя минут 20, нашла несколько книг, где упоминалось о попаданцах в этот мир и другие. Подхватив небольшую стопку, я отправилась на выход. «Уже уходите, леди Вельвет?» «Ну, разумеется, дракон все это время был здесь». «Караулил меня возле выхода». «Решила почитать на ночь». «Можно?» Мужчина подошел ближе, с легкостью подхватывая мои книги. Прочитав название верхнего любовного романа, он чуть хмыкнул, но все же удосужился заглянуть ниже. «Я удивлен. История Эллендора времен правления Исиора Проклятого? Интересный выбор. Не думал, что вы действительно остановите свой выбор на чем-то таком. Почему именно эта эпоха, кстати? Мужчина вывел меня из библиотеки, закрывая дверь, и явно намереваясь проводить до комнаты». «Что ж...» Отказать ему вряд ли сейчас получится. Да и с другой стороны, пусть провожает. Мало ли, заблужусь еще. В замке такие путанные ходы коридоры что мне начинало казаться, что он больше похож на муравейник, чем на обитаемое жилище. «Так почему?» Вновь повторил свой вопрос мужчина. Вздохнула. «Вот ведь гад! Почему привязался? Почему то, да почему это? Потому что домой мне надо!» Спасать покинутую рок-группу Майки стар, которая скоро проклянет свою пропавшую солистку. Будем носить с этим Исиором одну фамилию. И все же отвечать было нужно. Просто я была не самой лучшей ученицей, а сейчас решила восполнить пробелы. Соврала я. Если честно, то у меня в голове по истории Элиндора вообще был один большой пробел, как и по географии и прочему. Но это уже мелочи. «Верно?» Его Величество кивнул каким-то своим мыслям, и я выдохнула, радуясь, что мой ответ его устроил. Дальше мы шли молча. У самых дверей, отведенной мне комнаты в женском крыле замка, император остановился и отдал мне стопку с книгами. «Доброй ночи, леди Вельвет», — сказал он. Сердце возликовало. «Ура! Дошли! Конец пришел тому напряжению, что царило между нами!» «Жуткое ощущение!» «Споки!» Машинально ответила я и уже даже открыла дверь, чтобы быстренько прошмыгнуть туда и скрыться с императорских глаз, как поняла, что только что совершила ошибку. «Споки!» переспросил дракон, чуть прищуриваясь. Э, Это новомодное пожелание у девушек. У молодых, в смысле?» «То есть намекаете, что я слишком стар для вас?» Тут же нахмурился император. «Ну что за... надо было так ляпнуть!» «Нет-нет, вы самоочарование. Простите, мне следовало соблюдать этикет». Похлопала глупо глазами. «Споки, леди Вельвет». «Доброй ночи, ваше величество». Я захлопнула, наконец, за собой дверь. Щеки горели, а сердце стучало, как проклятое. «Позорище!» «Нет». Но зато, как странно, это прозвучало. Споки Леди Вельвет. Да, в наш бы мир он с его манерами точно не вписался бы. Глава 6. На следующий день я проснулась злая и разбитая, словно старый кувшин. Практически всю ночь я читала про попаданцев во взятых из библиотеки книгах, но ничего полезного, кроме очередных страшилок, Про то, что парочку из них все же сожгли на кострах, не нашла. Итог, я синевой под глазами и заранее испорченным настроением. Похоже, сегодня мне предстоит еще один поход в библиотеку. Надеюсь, это испытание, напоминающее мне своей сутью рекламу стирального порошка, не будет слишком долгим, и у меня будет достаточно времени, чтобы побродить по хранилищу книг. Умыться мне хотела помочь Роза, компаньонка, но я, не привыкшая к подобным расшаркиваниям, от ее услуг отказалась, и она с радостью упорхнула к себе. Что касается завтрака, то его сегодня подали участницам отбора прямо в комнаты. «Только старайтесь не задерживаться, Леди Вельвет, его величество будет ждать всех через час у входа в замок», — сказала Ники, помощница, что принесла мне завтрак. «Хорошо». Я быстро затолкала в себя омлет, запивая его кофе и заедая хрустящими тостами. Затем переоделась в темно-зеленое с коричневой отделкой платья. «Я готова!» – крикнула Ярозия, думая, что она поедет со мной. Но я ошибалась. «Для этого испытания, моя госпожа, император будет использовать портальную магию. Это очень тяжело перемещать столько людей, поэтому я должна буду остаться здесь». «Что ж, ладно». Легко ответила я. Я взяла все самое необходимое. В скобочках. Хотя что я тут могла взять? Мобильник и ключи? Ха-ха. И вышла из комнаты. Его величество, как ему и полагалось, уже стоял во дворе замка, окруженный стайкой безумолку щебечущих участниц. Вообще-то я думала, что приду одной из первых, а оказалось наоборот. Все ждали меня. «Я опоздала?» спросила я с подозрением нет просто остальные девушки пришли раньше кивнул мне заметивший меня император мы довольно любезно с ними пообщались а, -а, -а, -а, -а протянула я ясно может вы хотите у меня что нибудь спросить спросить удивилась я зачем мужчина усмехнулся чуть качнул головой во взгляде его отразилось что то такое не очень понятное мне ни раздражение и не грусть «Но что-то близкое. Может, досада?» «Все леди так хотели у меня что-нибудь спросить, что даже немного поругались между собой». «Фига себе! Они тут себе волосы, что ли, выдирали в мое отсутствие. Теперь всегда буду опаздывать. Мало ли!» «Думаю, что вы и так уже ответили на все вопросы мира, пока я шла сюда», сказала я, заправляя выбившуюся прядь волос за ухо. «Что ж, я рад!» Сухо улыбнулся он. «Если все в сборе, то думаю, что можно уже отправляться». Император взмахнул рукой, и прямо перед нами открылось нечто. «Я никогда прежде не видела магию, только в сериалах, но это ее проявление было просто потрясающим. Огненные, сияющие ворота, на которых горели и не сгорали белые цветы, увитые пестрыми лентами. Они светились так, что становилось больно глазам». Но все же оторвать от них взгляд было почти невозможно. «Прошу», — сказал его величество, — «вам нужно лишь открыть двери и пройти внутрь. Огонь не тронет никого из вас». Первая шагнула рыжеволосая леди Селеста. Как и в прошлый раз, она была одета слишком вызывающая. Но, кажется, это нисколько не волновало императора. Скорее, он даже с раздражением морщился, глядя на нее. Следом за Селестой прошла агатель. Потом потянулись остальные участницы отбора. Так получилось, что я, не решаясь подойти ближе к воротам и больше любуясь их красотой, оказалась последняя. Император нетерпеливо поторопил меня. «Ну же, леди из клана Авантюрин, не заставляйте меня зря расходовать силу!» Я извинилась и поспешила подойти к воротам. Однако стоило мне протянуть руку к одной из створок, чтобы открыть ее, огонь вдруг метнулся ко мне, опаляя жаром. Вскрикнув, я отступила назад, невольно ощупывая собственное лицо и радуясь, что ресницы и брови остались целые. «Что это?» – вырвалось у меня. «Так и должно быть!» Император Брайн шагнул ближе, чуть приподнимая бровь и с подозрением глядя на меня. «Вообще-то нет!» Я настраивал переход согласно отпечаткам ауры, которые были в присланных резюме. «Может, кто-то ошибся, внеся мои данные?» «Сделала я робкое предположение, хотя прекрасно поняла, с какой радости портал не пустил меня. Пусть у нас с Микки теперь одно тело, но все же я – это не она, а совсем другой человек. И само собой разумеется, что аура у нас с ней тоже разная». Император прищурил взгляд. «Возможно», – чуть помедлив ответил он. «Но я это проверю. Сейчас же давайте руку, пройдемте вместе со мной». Я смутилась, неизвестно от чего. С парнями из группы мы раньше даже спали вместе в обнимку, когда оставались допоздна в студии, репетируя перед очередным выступлением. А здесь я вдруг испугалась того, что мне руку подали. О чем вы задумались, леди Вельвет? Я чуть качнула головой. Да так, ни о чем. Ни о чем. О друзьях! Пришлось признаться: скучаю по ним. Любопытно! Мужчина не спешил шагать в портал. Мало кто здесь на отборе думает об оставленных подругах. Больше о том, как пройти с блеском испытания. А у меня и нет подруг. Невозмутимо отозвалась я. Так вышло, что больше общалась в жизни с парнями. Ой, с парнями. Это же я нормально сказала. Есть у них тут такое выражение. Занервничала, заметив, каким грозным вдруг стал взгляд императора. Ну вот. Опять накосячила. «С какими парнями?» Процедил он, шагая ко мне. «Хотели сказать, что больше общались с благородными лордами вашего клана, нежели с леди?» Я нервно сглотнула слюну, боясь даже смотреть в сияющие золотом глаза с вертикальной полоской. «Угу, с ними!» И все же не могла не улыбнуться, представив своих друзей по рук группе Майки Стар теми самыми благородными лордами. «Ага». «В лосинах». Все-таки я сумела подавить смех. «Вот нет у тебя чувства самосохранения, Майка, от слова «совсем». «Пойдемте, Микеланс». Вздохнув, видя, что я не настроена оправдываться, сказал мужчина. Не теряя больше времени, он схватил меня за руку, другой распахивая ворота, и решительно шагнул вместе со мной в сияющий и переливающийся портал. Глава 7 «Вот это да!» Не сдержала я своего восторга, стоило нам оказаться в месте, которое называлось «Сад фей». Это было что-то поистине удивительное. «Нравится, леди Микеландс?» Раздалась над ухом. «Думаю, что здесь всем нравится, ваше величество. Здесь удивительно красиво». «Эх, еще неделю назад я бы сказала просто «Офигеть, какая красотища!» но я была научена уже двойным горьким опытом и потому старалась держать язык за зубами, борясь с тошнотой от чрезмерной велеречивости и правильности. «Сад фей» напоминал мне картинки, которые я, будучи девочкой-школьницей, разглядывала в учебниках по истории. Нам тогда рассказывали про «Семь чудес света», и я восторженно смотрела именно на висячие сады Семирамиды. Про них говорили, будто они парят в воздухе. Цветущие лианоподобные растения свисали с еле видных каменных перил очень легкой и почти воздушной конструкции. Сад был выполнен в форме ступенчатой пирамиды. За лианами мне виднелись вишни и красные клёны, и много других растений, названий которых я попросту не знала. Между растениями виднелись кое-где спадающие струями водопады, которые внизу у подножия сооружения стекались в одно большое синее озеро. Пока я восторженно глазела на окружающий пейзаж, уже вовсю начались инструкции касательно того, что делать и как вести себя, чтобы пройти второе испытание. Девушки все уже были здесь, и я подошла к ним, рядом с которыми помощница звонким голосом объясняла, что и как. «Вам необходимо будет просто идти вперед», — говорила девушка. «Прогуляйтесь по саду, но не удивляйтесь тому, что увидите». Феи поставят вам на запястье особые знаки в последовательности сверху вниз. Чистота тела, чистота разума, чистота сердца. Если вы чисты, то знак будет похож на цветок. Если нет, то получите отметку, похожую на зигзаг. Про отметки все ясно. Чуть кашлянула я. А вот что делать, если я в саду заблужусь? Нет, правда. Меня этот вопрос волновал очень остро потому что Сатфей был столь же огромен, как и Прекрасен, и сгинуть там можно было, по моим подсчетам, не раз. Император, стоявший здесь, чуть усмехнулся, глянув на меня. «Не переживайте, леди Микеланс, если вы вдруг пропадете, я обязательно вас верну», сказал он насмешливо, а со стороны других девушек я услышала смешки. «Дурочка, это же магия, здесь невозможно заблудиться», Край муха услышала я. Я пожала плечами, не очень стараясь обращать на них внимание. Участницы одна за одной стали уходить на прогулку по саду, и я вскоре тоже последовала их примеру, неспешно двигаясь вперед, куда уводила узкая каменистая дорожка. Все-таки здесь было невероятно красиво. Я шла вперед, любуясь дикими цветами, камелиями, изысканными скульптурами, которые от своей древности уже покрылись сеточкой трещин. От запахов через какое-то время стала кружиться голова. Я остановилась, схватившись рукой за перила конструкции, при помощи которой держались сады. Всего лишь на миг прикрыла глаза, а когда открыла уже оказалась в другом месте. Это была небольшая каменная площадка, на которую сверху со второго яруса падали тяжелые прохладные струи водопада. Я стояла на большой плите, осколки от какого-то камня. Прошло несколько секунд, и я вдруг увидела перед собой ослепительно красивую девушку в белоснежных одеждах. Казалось, что она парила над водой вокруг меня. «Приветствую тебя, гостья сада фей. Улыбнулась она. «Ты ведь одна из участниц двора. Одна из тех, кто пришел проверить сюда свою чистоту». Я кивнула. «Да!» «Подойди ближе, ближе, не бойся!» Девушка поманила меня рукой. Я подошла на самый край камня в ожидании замерев и не зная, что будет дальше. Как они будут проверять, скажем, чистоту тела? Не в гинекологическое же кресло сажать? Хотя, кто их знает в их средневековье? От нависших перспектив сделалось не по себе. «Скажи, Скажи ты любила когда-нибудь?» Я кивнула. «Да, любила». Я сказала честно, стараясь не возвращаться мыслями туда, в тот кошмарный год. Предательство любимого, боль, длительная болезнь. Фея нахмурилась, посмотрев на меня. «Твои воспоминания одни, но тело помнит другое. Это тело не знало любви ни в какой из ее форм». Я подняла взгляд на фею. Она продолжала изучающе смотреть на меня. «Очень странно», – шептала она. «Ведь ты – это и не ты вовсе. Но не по своей воле ты здесь, верно?» Она догадалась. «Но если так, то, может быть, это мой единственный шанс попасть домой». «Вы все верно говорите», – выпалила я. «Если честно, то я вообще не знаю, как оказалась здесь, в этом теле». Но если вы можете помочь мне, то...» Но девушка лишь грустно улыбнулась, качнув головой. «Увы, мне позволено столь мало, что вряд ли моих сил хватит вернуть тебя. Но я дам тебе подарок. Он поможет тебе. Хоть немного, чтобы ты могла узнать правду. Но прежде ты встретишься с моими сестрами. Кстати... Что твое прежнее тело, оно было чистым? Имейте в виду, не спала ли я с кем?» Скептически приподняла я бровь. Фея чуть поморщилась. «Да...» «Нет, тот парень, он желал от меня большего, чем просто поцелуи. Но я... В общем, почему-то я решила, что на тот момент еще не готова. А он бросил меня, найдя себе ту, что могла дать ему все, что он хочет». Девушка качнула головой. «Каждый выбирает по себе». Мгновение спустя вдруг перед глазами сверкнула яркая вспышка, и рядом с феей зависли еще две женщины в похожих одеяниях. В руках одна держала весы, а другая – меч. «Я проверю чистоту твоих мыслей», сказала та, что держала в руках весы. «Мало у кого они чисты». «В основном все думают лишь о деньгах или славе и положении в обществе». Одна чаша чуть накренилась вниз, а я вдруг почувствовала, как на меня подул легкий ветерок. «Хм...» – протянула женщина, прищуриваясь. «А это уже интересно. Слабый денег ты действительно желаешь, но не таких, что достаются бесплатно. Это хороший знак». «Думаю, что могу сказать, что твои мысли чисты». «У нее не ее тело», — вдруг возразила та девушка, которая проверяла меня прежде. «И голова ее занята не мыслями об отборе и женихе, а лишь тем, как вернуться домой. Тот, ради которого она пришла на отбор, может ошибиться, если ты поставишь ей на руке метку цветка». На миг глаза женщины с весами наполнились досадой. «Вечно ты все портишь. Ладно. Я подумаю, какой знак оставлю на ее запястье. Пусть вначале проверят чистоту ее сердца». Женщина с мечом в руках чуть подплыла ко мне. «Моя проверка будет суровее, чем остальные», — сказала она. Я, «Я погружу я тебя покажу, в твой самый, самый большой, большой страх, страх чтобы, чтобы узнать, насколько чисто твое сердце». Глава 8 «Странно. Мое прошлое. Я вижу себя будто бы со стороны. Сейчас я стою на балконе одного из своих друзей. Мы отмечали тогда его день рождения». Рядом со мной стоит высокая блондинка, Лиза Каретникова. Что-то мне говорит. Звук стал постепенно появляться, и я услышала разговор. Сердце застучалось, как бешеное в груди. Этот день. Этот ужасный день. Макс запал на тебя. Обвинительно тычет пальцем в меня девушка. Я пожала плечами. Мы просто друзья. Друзья? На ее лице появляется зловещая кривая улыбка. «Знаешь, что он мне сказал? Назвал меня дрянью, куском дерьма, что валяется у ног таких, как ты, с ним. Что я даже в подметке тебе не гожусь, чтобы я перестала его преследовать и дала вам с ним спокойно дышать воздухом». Я поморщилась. Зная Макса, он в выражениях не стеснялся. Лиза Каретникова и правда преследовала его повсюду уже два года. Проходу не давала. Видимо, у друга настал край, и кувшин терпения переполнился. «Я сожалею», – честно сказала я. Уверена, что Макс был просто не в себе, раз так сказал. «Не в себе?» Девушка вдруг вцепилась мне в свитер, толкнула, заставив облокотиться о перила балкона. «Пусти, или я закричу!» – отчаянно сказала я, пытаясь освободиться, но Лиза была меня сильнее. «Чем я хуже? Я два года потратила на то, чтобы он хоть взглянул на меня! Чем я хуже? Я тебя спрашиваю, тварь!» Она совсем сорвалась на крик, стала трясти меня. Кажется, я тоже что-то кричала. Ужас сковал меня. Я знала, что дальше произойдет. Знала и не могла пережить это вновь. Я помню толчок, короткий миг падения, хруст собственных костей и боль». Но еще хуже – полгода в постели, а затем два на коляске, без возможности ходить. Боги. Мои друзья тогда вытянули меня, но если бы не они… Нет. Нет-нет-нет. Я не хочу, чтобы это повторялось заново. Хотелось закричать, но я не смогла. Лишь смотрела, как я в прошлом зависла, перегнувшись под весом блондинки через перила балкона. Сейчас она толкнет меня и… Ты можешь, «Ты можешь все изменить», изменить. – раздался над духом женский голос. «Лишь пожелай, и то, что, то, случилось, что, что случилось с тобой, с тобой получит и... она, а не ты». Я посмотрела на Лизу, на ее перекошенное от безумной ярости лицо. Я ненавидела ее. Всю свою последующую жизнь ненавидела. Лежа в постели, когда моя мать словно за ребенком убирала мои перепачканные пеленки – когда я задыхалась от собственной беспомощности. Я ненавидела, но участи, которую пережила сама, я не желала бы даже ей, как не желала и смерти. Нет, выдавила из себя я. Я не желаю ей того же. И вот толчок. Мгновение полета и... Я захлебываюсь в собственном крике и ужасе а затем резко открываю глаза, понимая, что сейчас, как в прошлый раз, увижу больничный потолок реанимации. Но нет. Вздохнула, вытирая выступившие капельки пота со лба. Я все там же, на проклятом драконьем отборе. И то, что было, это лишь очередное испытание от фей, которые, кстати, внимательно смотрели на меня». «Чиста!» Вынесла свой вердикт и женщина с мечом. «Удивительно! Я поставлю ей на руку цветок и еще кое-что. Ее помыслы все же чисты, хоть она и не желает думать о своем женихе», сказала женщина с весами. «Мне было все равно. Я стояла, поджав губы и стараясь не разреветься. Это было жестоко». «Очень жестоко заставить меня пережить все это вновь!» «Бедная девочка!» Заметив мою реакцию, вздохнула та, что проверяла тело. «Это моя сестра всегда придумывает такие жестокие испытания. Но ты... Ты многое перенесла, но твое сердце осталось мягким и не зачерствело. Мы дадим тебе особенные дары». «Дары?» «Я, как и обещала, дам тебе то, что поможет найти ответы. Вот, держи». В ее руках вдруг появилась маленькая записная книжка, которую она протянула мне. «Тебе нужно лишь написать вопрос, и ты тут же получишь ответ. Но задать ты его можешь раз в три дня». «Вот это подарок! Выходит, так я смогу узнать, как вернуться домой?» «Спасибо!» – искренне поблагодарила я, приняв от Фейдар. дар. Следующей ко мне подлетела фея с весами. «Хоть твои мысли сейчас далеко от того, что происходит вокруг, Виктория, я все же ставлю тебе отметку о чистоте разума. Но мои сестры говорят, что этим я могу ввести в заблуждение жениха дракона. Что ж...» Фея щелкнула пальцами. Мое тело вдруг оказалось объято абсолютно холодным, не обжигающим кожу огнем. Какое-то время я пробыла в нем, а потом он вдруг погас. «Что это было?» — удивилась я. «Попав сюда, в чужое тело, должно пройти достаточно времени, чтобы твоя аура и запах восстановились. Стали действительно твоими. Изменения уже начали происходить. Но пока процесс идет слишком медленно, я ускорила его. Теперь твой настоящий запах стал ярче, а аура чище. Но зачем? не поняла я. Феи переглянулись между собой и вдруг захихикали. Потом узнаешь, в любом случае, это именно то, что тебе нужно сейчас. Настал черед последней феи вручать дары. «Твой страх ужасен для любого», – сказала вдруг она, подлетая ко мне. «Я хотела бы извиниться за то, что заставила тебя все это пережить. Но так было нужно. Взамен я хочу подарить тебе кое-что, чтобы ты не боялась больше высоты». Я поежилась. Действительно, после падения я забыла о том, что можно постоять на балконе, любуясь на красоту внизу. Даже на лифте перестала ездить, упрямо поднимаясь по лестнице. «Я и не боюсь!» – соврала зачем-то я, а фея мягко улыбнулась. «Держи». Она протянула мне кулон в виде сложенных крыльев бабочки, сделанных из какого-то полупрозрачного камня. «Теперь они твои. С ними ты никогда больше не упадешь, даже если будет очень высоко». Глава 9 Вышла я из сада Фей без приключений. Стоило феям со мной попрощаться, как передо мной сразу же появилась дорожка, идущая вниз. Там меня уже встречали. «Эй, ты сумела пройти это испытание? У меня только один из знаков цветок. Остальные зигзаги!» Печально вздохнула Леди Райна из клана Яшмовых Драконов. Миниатюрная блондинка. Я пожала плечами. «Не знаю». «Не знаешь? Покажи, что у тебя!» Тут же набросилась на меня девушка, но ее перехватил подкравшийся, словно кот, император Брайан. «Вам, Райна, леди Микеланс, ничего показывать не должна. Присоединитесь к остальным, пожалуйста!» Сухо сказал он. «Мы остались стоять в отдалении от стайки девушек. Одни. Покажите вашу руку, леди Вельвет!» Я послушно протянула свою руку, где на коже горели отметки после проверки фей. «Интересно», – прошептал мужчина. Горячие пальцы обхватили запястья. «Что-то не так?» «Вам достались все три цветка. Подобный результат лишь у леди Аготель и у леди Несвель, если вам интересно. Но ни у одной из них не было подобной отметки». Я закусила губу, глянув на светившуюся букву «Т» рядом со вторым цветком. «Т» в мире магии означает «тайна», – пробормотал он, а затем посмотрел мне в глаза. По спине даже мурашки побежали. «Почему фея, которая оценивала чистоту вашего разума, наградила вас подобным символом? Что вы скрываете?» Я потянула на себя руку. Мужчина отпустил ее с большой неохотой. «Возможно, эту загадку следует разгадать вам?» Усмехнулась я, не зная, как увернуться из-под пытливого взгляда. «Вы удостоверились, что разум мой чист. Что же до тайн, то позвольте мне их оставить при себе». «Вот как?» — усмехнулся дракон, а затем вдруг шумно втянул носом воздух. «Вы пользовались какими-то духами, леди Вельвет?» «Ну вот, начинается». Вернули запах настолько, что он даже стал раздражать чувствительный нос этого драконища. Подарочек. А все потому, что в этом мире нет нормального дезодоранта. Не пользовалась. Что вам они подарили? Все девушки хвастаются богатыми ожерельями, а леди Агатель подарили меч. Я машинально коснулась руками кулончика в виде крыльев бабочки, который уже успела застегнуть на шее. Феи сказали, что так я не буду бояться высоты. Но что они имели в виду? Может, какую-то метафору? Это? Проворные пальцы повторили мое движение, прикасаясь к чуть светящимся каменным крыльям на груди. По телу от этого прикосновения побежали искорки. Интересно, зачем они в платьях делают такие глубокие декольте? Мало того, что неудобно, так еще и... а, -а, -а! Вдруг закричала я, понимая, что со мной вдруг что-то произошло. Какая-то неведомая сила приподняла меня в воздух где-то на метр. А еще за спиной появилось какое-то странное ощущение. Как будто бы я чувствовала, как за моей спиной появился маленький моторчик, как у Карлосона. «Крылья!» – восхищенно выдохнул император. «Феи дали вам крылья, леди Микеланс!» «Похоже, вы будете единственной крылатой драконицей в истории». Ему-то, конечно, было интересно наблюдать за метаморфозами, что произошли со мной, а вот мне – не очень. Хотя бы потому, что я действительно боялась высоты, а теперь понимала, что еще немного, и я начну подниматься вверх. Я занервничала. Взгляд янтарных драконих глаз, смотрящих с нескончаемым интересом, заставлял чувствовать себя неловко. А еще я понимала, что еще немного и просто закричу от страха. «Пожалуйста, прошу, как вы это включили? Я... я боюсь высоты!» Мужчина нахмурился. «Боитесь высоты?» Я же, почувствовав, что поднялась еще на полметра, все же в панике закричала. Мужчина среагировал быстро, легко обхватив меня под коленями и потянул вниз на себя. «Расслабьтесь, Микеланс, я вас держу. В небо вы не улетите. По крайней мере, пока я вас не отпущу». От его улыбки по телу прошелся странный жар. «Там есть небольшая защелка на кулоне. Сдвиньте ее ногтем, крылья исчезнут». Дрожащими от волнения пальцами я где-то с третьей попытки все же эту защелку нашла. И с облегчением выдохнула, когда поняла, что меня больше ничего не тянет в небо. Зато я соскользнула в руках дракона вниз, и теперь он фактически обнимал меня, придерживая горячими руками за спину. «Вы очень приятно пахнете, Микеланс. У вас запоминающийся аромат», – шепнул он мне на ухо, а потом отпустил. «Рад, что вы успешно прошли испытание. Что же до подарка, то извините, что проявил излишнее любопытство, но феи давно не одаривали девушек чем-то подобным». Думаю, что у вас есть что-то особенное, леди. Сломанный хребет и два года на инвалидной коляске. Р значит романтика. Думаю, что феи все же ошиблись с подарком. Как я и сказала, я боюсь высоты и вряд ли когда-либо воспользуюсь этим кулоном. Знаете, я даже благодарна, что я поняла свойства этого предмета при вас. Сама бы я, наверное, жутко запаниковала. Призналась я. «Эти феи – древние богини Микеланс. Они не могут ошибаться. Если они даровали вам крылья, значит, вам суждено летать». В замок его драконейшества я вернулась, обуреваемая воспоминаниями, которые отзывались в душе тупой болью. Все, что произошло тогда, несколько лет назад, я старалась забыть, хотя бы потому, что меня не радовали ожидающие меня перспективы». Пусть вы, Виктория, и вновь научились ходить. После 30 лет ваш позвоночник не выдержит нагрузки. Возраст начнет сказываться, и вас начнут мучить сильнейшие боли. А после 40 никто не даст гарантии, что вы не окажетесь парализованной снова. Так говорили врачи, а я изо всех сил старалась их не слушать. На миг я вдруг задумалась. Что если я попала сюда не случайно? Может, это и есть спасение от моего грядущего несчастливого будущего, которого я так боялась? Я качнула головой. Нет, такого точно не может быть. Ведь еще где-то существует настоящая Микеланс, и я очень надеюсь, что не в моем теле. Вряд ли этой изнеженной леди понравится зарабатывать себе на жизнь пением в стиле рок. Невольно вспомнив о музыке, которой я жила последние годы, я, блаженно растянувшись на животе на кровати, замурлыкала себе под нос какую-то ненавязчивую песенку. «Леди Вильвет!» Стоило мне расслабиться, в дверь комнаты постучалась одна из служанок. «Его Величество зовет всех на ужин. Он огласит там результаты сегодняшнего испытания. Кто-то сегодня из участниц покинет отбор». Я, вздохнув, сползла с кровати. «Ужин – это хорошо!» А вот вылететь с отбора, не посетив еще раз библиотеку, я не хотела. Я одела наскоро простенькое темно-синее платье с чуть расклешенной юбкой, собрала тяжелые локоны в хвост и отправилась в обеденную комнату. Глава 10 В обеденной комнате меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что при распределении мест мне выпала особая честь занимать место по левую руку от Его Величества. По правую уже сидела Агатель, умело орудуя ножом и вилкой. Я мысленно скривилась. «За что? Сидеть рядом с императором было чревато. Если мои родственнички не раскусили меня, то это еще не значит того, что этого не может сделать потенциальный жених. Присаживайтесь, леди Микеланс». Мужчина галантно отодвинул мне стул, стоило мне только приблизиться к назначенному месту. Я послушно села, немного чувствуя себя не в своей тарелке, под завистливыми взглядами остальных участниц, которым достались места не столь близко к главному призу отбора. «У вас самый интересный подарок от фей, дорогая!» – проворковала Агатель, чуть наклонившись к столу, то есть ко мне, и демонстрируя попутно императору Брайну внушительное декольте. «Я бы с удовольствием обменяла его на ваш», – искренне призналась я. «Нет, правда. Меч мне был бы куда более полезен, чем крылья». «Исключено, леди Вельвет», — вмешался в разговор дракон. «Подарок феи нельзя продать, обменять или потерять. Он все равно вернется к вам». «Я думал, что вы знаете об этом». Я покачала головой. «Нет, я об этом не знала, но в любом случае, я вряд ли когда-либо им воспользуюсь». «Так сильно боитесь высоты?» Мне показалось, что в голосе мужчины послышалась досада. «Это лишь мое дело, Ваше Величество», – серьезно сказала я, давая понять, что продолжать разговор не настроено. Я уткнулась в тарелку, делая вид, что увлечена куропаткой, запеченной в меде и черносливе. Хвала небесам, дракон наконец обернулся к своей соседке и больше не поворачивался. Ужин мирно протекал еще полчаса, пока Его Величество не поднялся из-за стола. «Желаешь что-то сказать?» «Прошу минутку внимания, милые дамы», — сказал он. «Я вынужден назвать имена тех, кто нас сегодня покинет. Как вы знаете, одним из условий участия в отборе был факт невинности претендентки. Я был очень удручен, узнав, что леди Селеста и леди Альфина уже нашли себе избранников, но все же решили попытать счастья. После ужина они покинут мой замок». Из-за этих дурфей император лишился лучшей леди достойной короны, фыркнула Селеста, демонстративно вставая из-за стола. Вторая выгнанная участница последовала ее примеру. Поверьте, империя это как-нибудь переживет. С улыбкой парировал мужчина. Я усмехнулась, покачав головой и поражаясь подобной ситуации. Сидящие девушки за столом загудели, словно разворошенный улей, а я вновь увлеклась едой. Остаток ужина прошел, ничем не отличаясь от предыдущего. Я никакого интереса к дракону не проявляла, да и он все время разговаривал с и был явно заинтересован в ней. Решив, что меня больше за столом ничего не держит, я решила, что пора уходить, тем более, что я хотела еще сегодня посетить библиотеку. Выбрав момент, я чуть кашлянула, привлекая к себе внимание императора. «Ну, я пошла же, да?» спасибо за вечер спокойной ночи не сильно обращавший прежде на меня внимание дракон обернулся так резко что я даже невольно вздрогнула от неожиданности в янтарном взгляде плескалась непонятная мне ярость вам столь неприятно мое общество леди вельвет раздался хлесткий и словно плеть вопрос от ледяного голоса невольно по телу побежали мурашки я замялась с ответом вообще то нет просто «Что просто? Вам опять нужно в библиотеку?» Вздохнула, набираясь решимости. «Не поверите, но именно туда я и собиралась. К тому же вы мне сами выдали туда пропуск». Он усмехнулся, хотя бешенство в янтарном взгляде никуда не делось. «Я не отпускаю вас сегодня». Он сказал это спокойно, почти тихо, но мне было очень неприятно, как будто ушат с холодной водой на голову вылили. Поджала губы, стараясь понять мотивы этого мужчины. Чего вот он прицепился? Ведь я видела, что ему до меня не было весь вечер никакого дела. Может, он боится, как на него посмотрят другие участницы, если я вдруг резко уйду и место рядом с ним опустеет? Может, переживает, что пострадает его репутация? «Не стоит на меня обижаться, леди Вельвет!» Продолжил мужчина, заметив мою молчаливую реакцию. «Вы сами подписали документ об участии в отборе, а теперь злитесь, что приходится следовать его правилам?» «Просто я устала». «Будущая императрица не должна уставать от подобных приемов». Холодно отозвался дракон. «Привыкайте, Микеланс, и кушайте салат со шпинатом. Он весьма полезен». «Да чтоб ты подавился своим шпинатом!» «Конечно!» Мило улыбнулась я. Вечер был испорчен, безвозвратно. В библиотеку я пришла, когда было уже совсем поздно. Его драконейшество милостиво отпустил меня из-за стола уже, когда даже Агатель ушла к себе в комнату. Дойдя до дверей заветного хранилища книг и знаний, я коснулась его рукой, как прежде это делал император. Двери раскрылись, и я, вздохнув, вошла внутрь. Здесь царил полумрак. Не умея пользоваться магией, я зажгла свечку, которую нашла на одном из столиков. Я прошла в сторону исторических книг, но затем передумала и оказалась возле стеллажей с магическими ритуалами. Может быть, то, что мне нужно, находится здесь? Я взяла несколько книг и, опустившись с ними в мягкое кресло, стала пролистывать беспорядочно страницы. Ничего толкового не попадалось, разве что... Странный звук, похожий на щелчок, заставил меня отвлечься. Я навострила уши. Осененная странной догадкой, я кинулась к двери. Дернула за ручку, пытаясь ее открыть, и разве что не взвыла. Так и есть. Заперто. Кто-то специально закрыл дверь. И не помогали теперь ни прикладывания ладоней, ни что-то еще. «Эй!» – закричала я. «Я здесь! Откройте!» Но, разумеется, мне никто не открыл. Глава 11 на завтрак леди Микелленс не спустилась, хоть он и был объявлен в общей столовой. Брайан хмуро обвел глазами оставшихся после вчерашнего испытания леди и вздохнул. Агатель, с которой постоянно приходилось присутствовать рядом, раздражала. Результаты предыдущего испытания ей подделала Лесли. Девица, приглашенная на отбор, не была ни девственницей, ни чистосердечной простушкой. И все же ради блага империи ее приходилось терпеть рядом с собой. Более того, уделять знаки внимания. А между прочим, его заинтересовала совсем другая леди, которая, кажется, была не очень заинтересована в нем, да и в самом отборе. Но, святые боги, не силой же ее потащили сюда. Невольная мысль о том, что у леди Вельвет уже может быть избранник сердца, царапнула душу. Не зря же феи поставили рядом с ее отметкой о чистоте разума букву «Т», которая означала тайну. Брайан не мог понять, что она скрывает. Определенно не что-то плохое, иначе бы она не прошла проверку у древних богинь. Но если не это, то тогда что? Леди Микеланс не собирается почтить нас своим присутствием?» Тихо спросил император у одной из своих помощниц, стараясь, чтобы его не услышали остальные участницы отбора. Служанка смутилась. «Простите, Ваше Величество, но мы искали ее все утро и не нашли». Похоже, что после ужина она вообще не приходила в комнату. Сбежала? Но зачем? Обиделась? Ну ведь она сама нарушает этикет, и он не мог оставить это незамеченным. Или, может быть, все еще хуже? Брайн напрягся. Что если таинственный убийца вдруг что-то заметил? Ведь Брайн не мог отрицать того, что к этой девушке в нем проснулся нешуточный интерес. А запах... Запах и вовсе сводил с ума. Боги. После испытания у феи, ему просто хотелось зарыться ей носом волосы и вдыхать этот чарующий аромат. Мятой орехами, дикими травами. «Простите, леди, я вынужден отлучиться ненадолго». Император встал, мысленно себя уже проклиная. «Днем вам предстоит проявить свои творческие таланты. Подготовьте песню, танец или рисунок». «В большом актовом зале мы проведем еще один этап отбора». Не слушая уже оживленных голосов девушек, Брайн спешно покинул обеденную комнату. Сердце его беспокойно стучало. «Куда могла запропастись леди Вельвет?» Ответ вызвал у него усмешку. «Библиотека! Ну, конечно же!» Дойдя до высоких дверей библиотеки, Брайн приложил к ним руку но когда ничего в ответ не произошло, нахмурился. «Странно!» – пробормотал он. «Почему не работает магия?» Испугавшись на миг, что с девушкой могло что-то произойти, Брайн сжал кулаки. «Леди Вельвет!» – крикнул он. «Вы там?» Ответом ему была тишина. Мужчина сцепил зубы, активируя на руке огненный пульсар. «Похоже, придется вышибать дверь». Отойдя на безопасное расстояние, он прицелился и сбросил шар с руки. Сначала появилась яркая вспышка, а следом двери с грохотом обрушились вниз. Брайн вбежал внутрь библиотеки. Первое, что он ощутил, это запах. Ее запах, который было невозможно спутать ни с чем. И лишь затем он увидел ее. Микеланс лежала в одном из кресел, склонив голову на бок. Светлые волосы рассыпались по плечам, обнажив изящную шею. Дракон шагнул ближе и выдохнул. Девушка просто спала. Видимо, кто-то запер ее здесь, а она не сумела открыть двери. Первым порывом мужчины было разбудить ее, но залюбовавшись ей, он от чего-то помедлил. Такая беззащитная, изящная. Хотя это было странно но подобная хрупкая и нежная внешность никак не вязалась с ее характером, с живостью ее взгляда. И это тяга к книгам, что она все ищет. В любовь к истории Брайн от чего-то не верил. Склонившись к небольшому журнальному столику, он с интересом оглядел то, что выбрала девушка. Магические ритуалы и порталы, артефакты и их свойства, возможности перехода между мирами. «Надо же, магия!» Но у женщин-драконец она практически не выражена. «Зачем это ей?» – прошептал император. Заметив, что девушка чуть потянулась, он понял, что она сейчас проснется, и сделал шаг назад, принимая невозмутимый вид. «Доброе утро, леди Вельвет!» – хмыкнул он, глядя в распахнутые, удивленные синие глаза. Какое-то время она молчала, изучала его взглядом а затем вдруг вскочила. «Это вы меня заперли, да? В отместку за то, что я хотела пораньше уйти с ужина?» «Какой вздор! Если бы я вас запер, то уже вряд ли бы стал выламывать двери собственной библиотеки, чтобы вас спасти». Девушка изумленно покосилась на дыру, зияющую на месте входа в помещение. «Вы выломали вход?» «Я ничего не слышала. Странно». «Еще бы!» Вы крепко спали. Кстати, могу поспорить, что кто-то наложил на вас заклятие сна. Оно дает подобный эффект. Заклятие? Ну кому это могло понадобиться? Удивленно спросила девушка. Кому угодно. Императорский отбор – это гораздо более серьезное мероприятие, чем вы его себе представляете. И здесь жесткая конкуренция. Претендентки на многое готовы пойти, чтобы убрать соперницу. «Ясно», – император вздохнул. Запах, исходивший от девушки, заставлял его мысли путаться, и находиться с ней здесь рядом было почти невыносимо. Что-то заставляло его нервничать, а еще его тянуло к ней. Настолько, что он вдруг понял, что лишь чудом себя контролирует. «Пойдемте, Микеланс», – сумел выдавить он из себя. «Вам нужно как следует подготовиться к следующему испытанию» хоть у вас совсем не осталось времени. А какое будет следующее испытание? Творческое. Нужно будет или спеть песню, или прочитать стих. Я знаю, что вы хорошо играете на цитре, так что с нетерпением мечтаю услышать. Глава 12. «Значит цитра». Я посмотрела на принесенный мне музыкальный инструмент, напоминающий обрубок от гитары с кучей струн, и заметно погрустнела. Я на таком «не то что сыграть хорошо, даже пару звуков выдавить не смогу». «И как, скажите мне, я должна пройти следующий конкурс?» «Лучше бы в мешках прыжки устроили», — пробормотала я, рассматривая принесенный мне инструмент а между прочим, до самого испытания оставалось всего-то полчаса, даже меньше. «Леди Микеланс, вы готовы?» В комнату вошла одна из помощниц. «Ага, готова я. Как доширак перед завариванием всегда готов». И... как-то голова кружится». Попыталась отмазаться я от сольного выступления с балалайкой, но мне не дали. «Вы что? Император ждет!» «Нет, конечно, я могу сказать, что вам не здоровится, но...» Я махнула рукой. «Забей». «Что? Чего вам нужно забить?» «В смысле, я сказала «забудь», иду я». Первой мыслью было изобразить что-нибудь глубокомысленное в китайском стиле. Когда одну струну так дергаешь, и она задумчиво отзывается. «Трям». А потом еще. «Трям, трям, трям». И всю душу вынимает. Однако я понимала, что придется все же исполнять что-то другое. Потому что разозленный и так на меня император меня просто прикопает, если я опять опозорю его драконейшество. В общем, пошли мы. Я, моя компаньонка Роза, которая тащила на себе проклятую цитру, и одна из помощниц отбора, толстенькая Полинель. Полинель свернула в один из рукавов коридоре, и вскоре мы оказались у высоких двустворчатых дверей, ведущих в актовый зал. «Думаю, что все уже собрались», — шепнула девушка. Нервничаете. «Ну, как сказать «нервничаю»?» «Пытаюсь понять, как именно собираюсь использовать инструмент, который в глаза увидела только сегодня». «Леди Микеланс не может нервничать. Она прекрасно играет на цитре». Ответила за меня глубокомысленная Роза, а я мысленно уже представляла перекошенное лицо императора, наслаждающегося моей игрой. «Пройдемте сюда», – шепнула Полинель, протискиваясь вдоль рядов расставленных мягких кресел. Впереди высилась сцена. «Боги! Как бы много я отдала, чтобы это была другая площадка для выступления, та, на которой я должна была быть на самом деле!» которой шла всю свою жизнь. Но увы жизнь иногда бывает щедра на неожиданные сюрпризы, и у нее весьма своеобразное чувство юмора. Все девушки претендентки и правда уже были здесь. Вот пышная леди Несвель из клана опаловых драконов, с лицом словно у куколки, нервничает и поглаживает руками флейту. Вот ириса, чуть щурясь сверлит взглядом замершего в высоком кресле на первом ряду императора. Он, кстати, сегодня и сейчас был особенно хорош. Темные волосы убраны на затылке в сложную косу. Темный камзол расшит серебром. Уверенная, расслабленная поза. Рядом с ним я заметила еще двух мужчин и одну женщину. Всех их я прежде не видела в замке. «Садитесь сюда! Судьи этого испытания будут вызывать девушек по списку», сказала Полинель. Когда вас вызовут, нужно будет пройти на сцену, поздороваться и исполнить номер. Ага, цирковой. Когда я буду использовать дно цитры, как там-там и бубен. Я поудобнее уселась на кресле. Рядом со мной расположилась компаньонка. А по другую руку никого не было, потому что все девушки, пришедшие раньше, заняли места поближе к монаршей особе. Голоса в зале стихали. Кажется, шоу начиналось. Первой на сцену вызвали Леди Шеллу из клана Турмалиновых Драконов. Вообще-то, эти названия кланов в соответствии с какими-либо камнями вызывали у меня вначале недоумение, а затем и улыбку. Но вскоре я привыкла, посчитав этот факт наименее странным из всего, что со мной произошло за последнее время. Леди Шелла была довольно необычной девушкой, хотя бы тем, что ее волосы могли менять свой цвет в зависимости от ее настроения. Оттенки всегда были непредсказуемые, и теперь она красовалась с прической ярко-фиолетового цвета. «У них все в роду такие чудаки», – шепнула мне сидевшая рядом Роза. «Вот уж точно, с кем император вряд ли когда-нибудь захочет породниться». Я удивительно приподняла бровь. «Разве ему столь важен цвет волос?» «Потом, если он пригласил ее на отбор, значит, она произвела впечатление». Роза рассмеялась. «Дурочка, Микия, разве не знаешь, что император руководствовался, приглашая девушек не сердцем, а политикой?» Не пригласить Шеллу он не мог, потому что обидел бы главу клана Турмалиновых драконов. А дружба с ними ему нужна, но не настолько, чтобы становиться родственниками. Я чуть повела причем. Все равно, мне кажется, она интересной. Она вызывает интерес не более, чем диковиная зверушка. Уверена, на конкурс она приготовила нечто особенное и такое же чудное, как и она сама. Я посмотрела на сцену. Шелла уже была готова к выступлению. Одета она была в костюм, напомнивший мне одежду для занятий восточными танцами. Разве что живот ее не был открыт. Хотя полупрозрачная ткань практически ничего не скрывала. «Я приготовила вам император номер», который позволит вам по достоинству оценить одну из способностей клана Турмалиновых драконов», сказала тоненьким голосом девушка. «Есть легенда, что наш род произошел от любви первого дракона и существа, пришедшего из другого мира – Метаморфа. Услышав про иномерянина, предка, я тут же пообещала себе узнать поподробнее о легенде, про которую сказала Шелла». А также было бы неплохо просто поговорить с этой девушкой. Вдруг она знает что-то такое, что может мне помочь вернуться домой. Зазвучала мелодия. Приглашенные музыканты стали наигрывать что-то вроде тех же восточных мотивов с бубнами и флейтами. А девушка, вдруг перегнувшись назад, буквально сложилась пополам. «Ничего себе!» прошептала я, глядя, как тело девушки извивается и сминается под немыслимыми углами. Подобное, наверное, можно было бы увидеть и у наших йогов, но все равно они бы не переплюнули Шеллу. Ее тело было настолько пластично в суставах, что вдруг стало принимать любые формы, то и рябью, то вдруг растекаясь словно желе. «Она просто ужасна!» «Услышала я, как сказала одна из девушек, что сидели передо мной. Хмыкнула. Если честно, то у меня эта участница наоборот вызывала восторг. К тому же я видела, что император даже чуть подался вперед, чтобы лучше видеть представление. Вот будет забавно, если в итоге он ее и выберет». Хотя, судя по всему, ему больше других импонирует агатель. Кстати, именно ее номер был следующим. Глава 13 Агатель была прекрасна. Девушка исполняла танец с горящими мечами. Как оказалось, некоторые драконицы здесь отлично владели магией огня. Но мне, вернее Микеланс, не очень удавалось с ней управляться, поэтому силами она практически не пользовалась. И хорошо, потому что ко всем прелестям моей жизни только магии и не хватало. Я смотрела на танцующую в черном облегающем платье фигуру и тихо завидовала. Все же не зря император больше всех выделял именно эту девушку. Она была совершенна, с кошачьей грацией, с умением владеть магией, знала этикет и могла постоять за себя. Чем не идеальная императрица? После агатель прошли еще две девушки. Одна из них играла на флейте, другая исполнила народный танец. У леди Ирисы, еще одной претендентки, был потрясающий оперный голос. После окончания ее выступления все хлопали, настолько она сумела поразить весь зал. «Леди Миккеландс из клана авантюриновых драконов!» объявила меня одна из судей, сидевшая рядом с императором. «Удачи, Микке! пожелала мне Роза. Я даже не сомневаюсь, что у тебя все получится. Ага. А я вот сомневаюсь. Еще как сомневаюсь. Почти на грани паники. Компаньонка осунула мне в руки злополучную цитру, и я пошла. Поднимаясь на сцену, вдруг обернулась. Император, не мигая, смотрел на меня. И от этого взгляда остановилась не по себе. Он был тяжелый, внимательный, а еще чуть светился в полумраке зала. Еще, от чего то у мужчины раздувались крылья носа, как будто он все время втягивал воздух, стараясь ощутить запахи. Неужели от меня опять странно пахнет? Может попросить Розу поменять шампуньки, которые здесь выдают? Решив, что подумаю об этом позже, я преодолела несколько ступенек и вышла на середину сцены. Зал в ожидании замер. Я стояла, стараясь не смотреть на императора, который буквально прожигал меня взглядом. «Ну что же, леди Вельвет?» Спустя несколько минут всеобщего молчания спросил он. «Неужели стесняетесь?» В голосе дракона послышалась тихая насмешка. А я, наконец решившись, подняла на него серьезный взгляд. «Я передумала!» «Что?» В короткой фразе я различила раздражение. «Хотите вылететь с отбора, Микеланс?» Я усмехнулась. «Вы неправильно меня поняли, Ваше Величество. Я имела в виду, что передумала играть на цитре, а не участвовать в испытании». «Вот как?» Смоляная бровь взлетела вверх. «Чем же вы нас порадуете?» «Я хочу исполнить песню». «Песню? Браво! Неожиданное решение!» «Скажите музыкантам какую, и они, я уверен, подберут с легкостью аккомпанемент». Я качнула головой. «Не нужно, они все равно ее не знают». Мужчина чуть нахмурился, а затем переглянулся с сидевшими рядом с ним судьями. «Начинайте, леди Микеланс». Я чуть кашлянула и, наклонившись, положила у своих ног цитру, радуясь, что она наконец-то перестала надо мной давлеть, словно дамоклов меч. «Вообще-то, вначале я не собиралась петь. Но сейчас, стоя на сцене и понимая, что другого выхода нет, я вдруг решилась, очень надеясь на то, что у Микеланса кажется вполне сносный голос. А уж управлять я им умею хорошо». Выбор песни не очень мучил меня. Когда-то, начиная с друзьями из «Майки Стар» петь, Мы частенько играли в переходах под обычную акустическую гитару популярные песни. Так что эту я знала наизусть и понимала, что даже без музыки она будет звучать так, как должна. Вздохнула, наполняя грудь воздухом и глядя в гипнотический затягивающий янтарный взгляд с вертикальным зрачком. Я начала петь тихо, зная, что мой голос по залу и так разнесет эхо. «Песен, еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой!» Заметила, как во взгляде императора появилось удивление. Чуть улыбнулась и продолжила. «В городе мне жить или на выселках? Камнем лежать или гореть звездой? Звездой!» Голос Микеланс оказался удивительно схожим с моим. В скобочках я имею в виду музыкальный голос. У нас был почти одинаковый тембр, глубина и его сила. На миг я даже снова подумала о том, что, возможно, оказалась здесь не случайно. Может, я и есть эта Мике? Какая-нибудь другая ее вероятность из параллельного мира. «Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так». Я нарочно почти заглушила голос. На миг сделала после паузу. «Сейчас». Скомандовала сама себе и, выкладываясь на все, что была способна, нажала на голос так, что в нем появились чуть рычащие нотки. «Кто пойдет по следу одинокому?» «Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою!» Я растворялась в собственном голосе, в музыке. Это было так привычно для меня. Я жила этим последние несколько лет, дышала своей способностью петь». Сейчас для меня это было словно вернуться назад в прошлое, почти снова коснуться рукой своей мечты. Глянула на миг снова на императора, а он Он вдруг встал со своего места, продолжая неотрывно смотреть на меня. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукою в строю, в строю. Солнце мое взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. «И если есть порох, то дай огня!» Я продолжала петь, нажимая на голос, но на последней фразе вдруг действительно вспыхнул огонь. Странный огонь, совершенно не обжигающий. Он полыхал вокруг меня, словно ведьме на кольцо. Сердце стучало так быстро, что готово было проломить ребра, но я продолжала петь. Деваться было некуда, с подводной лодки не убежишь» я постепенно стала заглушать голос к концу песни и заметила, что вместе с этим стал гаснуть и огонь. А когда я закончила петь, то он и вовсе затух. Все закончилось. Я смогла выдохнуть. Зал взорвался аплодисментами, а я хотела смущенно поклониться и уйти. Но вдруг император стал подниматься на сцену ко мне, все так же неотрывно гипнотизируя взглядом. Остановившись возле меня, он чуть наклонил голову, заглядывая мне в глаза и заполняя душу янтарем и расплавленным золотом. «Леди Микеланс!» – Крипло вдруг произнес он. «Как вы посмели скрывать степень силы своего дара?» Глава 14 «Что?» – только и смогла ответить я. Я еще не отошла от выступления, и голова сейчас плохо о чем-либо думала. «Ваш дар, Микеланс!» Чуть ли не прорычал император. «Я еще несколько лет назад издал указ о том, что все драконицы с сильным даром обязаны явиться ко мне в императорский дворец. Если бы вы сообщили о том, что в вас достаточно силы, возможно, что этот глупый отбор и не потребовался бы даже...» «Глупый отбор?» «Проклятие! Микеланс!» Император, кажется, не ожидал подобной вспышки гнева от себя самого. Все происходило на глазах у приглашенных судей, гостей и девушек-невест. Ситуация была более чем неловкая. «Может быть, нам стоит поговорить после окончания испытания, Ваше Величество?» Робко намекнула я. Он кивнул. «Пожалуй». «И да, я не знала о том, что обладаю подобными силами». «Я отправлю письмо вашим родственникам, леди Вельвет». Мужчина спустился вниз и подал мне руку, помогая спуститься со ступенек сцены. «Идите в свою комнату. Думаю, вам нужно отдохнуть после выступления, леди Вельвет. Я закончу испытание и приду, чтобы побеседовать с вами». Мысленно заорала нехорошими словами. «Куда он придет? Чтобы побеседовать? Но зачем? Что вообще все это значит?» «Ну проснулись во мне силы, ну и что? Вон, у леди Агатель тоже есть способности, но он же не стал на это так реагировать». Я понимала, что чего-то все время упускаю, и мне нужно было срочно узнать, что именно. «Простите». Я подняла затравленный взгляд на императора, прежде чем окончательно уйти. «А я могу дождаться вас в библиотеке». Услышала тяжелый вздох. «Если я после этого опять не смогу открыть дверь библиотеки, леди Микки Ланс, то ремонт будете оплачивать мне сами». «Это ведь да?» «Оплачу». Легко махнула я рукой, глядя, как на лице мужчины появляется насмешка. «Идите, Микки. Читайте, если вам это столь необходимо. Я скоро приду». Возликовав, я бросилась к выходу из зала, на прощание все же обернувшись. Император смотрел мне вслед долгим прожигающим взглядом. Похоже, я снова попала. В библиотеке тускло факелы. Я шла мимо стеллажей с книгами и искала уже вполне определенную вещь. Что-нибудь о драконьих родах или кланах. Меня очень заинтересовала эта девушка со способностями метаморфа. А еще ее рассказ «Легенда о предке из другого мира». Пока просматривала корешки книг, невольно вспомнила девушку, сестру императора. Это ведь она меня сюда привела, в этот мир. Значит, точно знает, как можно вернуться назад. Вот только... Только как ее найти? И как с ней поговорить? Вряд ли я могу просто обратиться к императору с тем, чтобы он нас познакомил. Хотя... Моя мысль сбилась, как только я нашла то, что искала. Взгляд остановился на книге... «Кланы Элендора и правящие династии Немирана». Я вытащила книгу, смахивая пыль с кожаной обложки, на которой золоченными буквами было выведено название. Томик был толстый и тяжелый. Было приятно держать его в руках, ощущая нечто, что сложно было описать, как будто я прикасаюсь к какой-то вековой тайне. Я прошла к одному из кресел в библиотеке и углубилась в чтение. Оказывается, драконих кланов было не так уж и много, всего 14. Один из них правящий, то есть тот, к которому относился император. А вот 13 остальных – верные его вассалы. Я невольно задумалась. Ведь девушек на отбор пригласили из 12 кланов. Кого же обделили такой честью? Я пролистнула страницы. Рубиновый клан, опаловый, изумрудный, янтарный, из которого был император. Цитриновый, обсидиановый, сердоликовый сделала закладку на своем авантюриновом. Нашла турмалиновый и тоже его заложила, чтобы не искать потом. Представительница яшмового клана тоже присутствовала на отборе, леди Милена, а леди Альфина из клана Топазовых уже выбыла. Гранатовый клан тоже был на отборе, и его представляла леди Аниса, а также присутствовал клан кеанитовых и его представительница, леди Улитора. «Нашла!» – выдохнула я, глядя на последнюю страницу. «Клан Александритовых драконов». Оказывается, их не пригласили не просто так. Не потому, что тот был в опале, а просто по той причине, что этот клан вымер. Оказывается, раньше именно они были правителями Немирана, а уже после того, как скончался их последний наследник, управление Элиндором перешло к Янтарному клану. «Какая книга вас привела на этот раз?» Услышала я рядом с собой насмешливый голос и от неожиданности едва не выронила Томик из рук. «Я вас напугал?» Император замер рядом. А я как-то сразу же застеснялась. Почему-то от его взгляда по телу сразу мурашки бежали, а еще хотелось покраснеть. «Нет, не напугали». Я захлопнула книгу и хотела ее отложить, но мужчина взял ее у меня из рук. Пролистал, заметив все мои закладки. «Любопытство касательно вашего клана понятно», сказал он, изучая страницы. «Но почему вам захотелось побольше узнать о турмалиновых драконах?» «Меня заинтересовали способности леди Шеллы». «Если честно, то я до сих пор под впечатлением», сказала я полуправду. Мужчина улыбнулся. «Если честно, то я тоже», просто сказал он. Однако выступление этой девушки вызвало у меня не восторг, а скорее любопытство. Я знал, что турмалиновые обладают небольшими свойствами метаморфов, но представить не мог, что у некоторых представителей они выражены настолько явно. «Это плохо?» «Нет», – мужчина качнул головой. «Но мне приходит на ум мысли, что подобные способности могут принести много горя, если их использовать с дурными целями». «Например, притвориться кем-то, даже вами?» Вдруг спросила я. «Мой облик невозможно поделать, леди Вельвет. Меня защищает особый обряд, который проводился во время коронации. А вот вашу внешность, думаю, Шелла сможет перенять вполне». «Не думаю, что она будет делать что-то подобное», – пробормотала я. «Внешность порой обманчива, Микеланс». Я кивнула, невольно вспоминая девушку, что столкнула меня с балкона. Поежилась, вспоминая худшие дни своей жизни. А еще зачем-то коснулась рукой висевшего на шее подарка от фей. Маленьких каменных крыльев. Это не укрылось от взгляда дракона. Вы так и не попробовали их использовать? Я качнула головой. Нет, я же говорила, что феи ошиблись с подарком. Мне он ни к чему. «Не зарекайтесь», — хмыкнул мужчина. «Я хотел с вами серьезно поговорить. Я уже написал вашим родителям письмо с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. Ответ придет завтра. Но я бы хотел узнать что-то и от вас». Глава 15 «Так что вы хотели узнать?» — спросила я, как только мужчина устроился в библиотечном кресле напротив меня. Янтарный взгляд с вертикальной полоской заскользил по моему лицу. «Вы действительно не знали о присутствующей вас силе?» Я покачала головой. «Нет». «Ясно. Значит, сила пробудилась именно во время вашего выступления. Кстати, о нем. Почему вы решили все-таки петь, а не играть на цитре?» Я ждала этот вопрос. Вздохнула. «Глупо утаивать то, что все равно рано или поздно всплывет на поверхность». «Если честно, то я забыла, как это делается». «Что?» – удивленно переспросил мужчина. «Не знаю, рассказывали вам, но почти перед самым отбором я упала с лошади. Несколько дней я приходила в сознание, и... были некоторые последствия. Что-то вроде временной амнезии, представляете?» Император Брайан усмехнулся. Наверное, ваши родители из вежливости не стали упоминать о столь незначительном событии в жизни дочери, прежде чем отправить вас сюда. Простите, я потупила взгляд. И все же стоило рассказать правду. Кто знает, когда еще это падение меня выручит и позволит миновать разоблачение в качестве иномерянки. Пожалуй, об этом я тоже напишу вашим родственникам в следующем письме. Ответ на первое они, разумеется, еще не прислали. Кстати, что это за песня, которую вы пели сегодня? Я никогда ее не слышал. Да так. Кто автор? В глазах мужчины зажегся интерес, а я просто растерялась. Не буду же я сейчас рассказывать про то, что Цой жив, и про группу кино в самом деле. Поэтому я извивалась как уж на сковородке, стараясь уйти от неприятной мне темы. «Один музыкант, вы его не знаете». «Неужели? А где же вы имели честь с ним познакомиться?» Мне показалось, или его голос стал жестче. «Неужели так песня понравилась, что теперь злится?» «Да, просто как-то шла по улице, и тут играет музыкант». Вдохновенно соврала я. «Вы не представляете, на меня эта песня такое впечатление произвела, что я тут же текст записала». «Да, для верности я похлопала ресницами, принимая вид лихой и придурковатый, как завещал царь-батюшка Пётр. Какое-то время мы молча сверлили друг друга взглядами. Было видно, что император не поверил моей чистосердечной лжи и теперь мучается сомнениями. Отстать от меня с этим несчастным музыкантом или отправить в пыточную?» Вы знаете, почему мной был издан тот указ, в котором указывалось, что обладательнице достаточной силы огня необходимо незамедлительно явиться во дворец? Все же решил сменить тему мужчина, а я облегченно выдохнула. Как оказалось потом, рано. Качнула головой. Нет. Сила – единственный критерий, который может стопроцентно гарантировать одаренных наследников Микеландс. Тех, из которых получаются действительно отличные правители и воины. Еще один серьезный взгляд, который мне совсем не понравился. Причем здесь я, ведь я не знала о том, что обладаю этой силой. А отбор... Дракон меня перебил. Я могу остановить отбор прямо сейчас. И буду совершенно прав, если так поступлю. В смысле? Вы станете моей женой, Леди Вельвет. Я задохнулась от собственных эмоций. Что? Куда? Какой такой женой? Я здраво понимала, что замуж не хочу, то есть вообще. Тем более за незнакомого, пусть и обаятельного мужчину. У нас люди годами встречаются, многие даже живут лет пять вместе и все никак расписаться не могут. А тут как все просто. Есть силушка, давай рожай. А любовь до гроба как-то сама приложится. Потом у меня в моем мире группа осталась. Несчастные парни из Майки Стар небось уже волосы на себе рвут, пытаясь понять, что со мной произошло. В общем, нет. На замужество я не согласна. И надо срочно от этой мысли избавить императора. Вот только как? Ему не отказывают. Тем более, что я одна из участниц отбора. Думай, Майки, думай. Император продолжал прожигать меня странным взглядом, пока я наконец не выдала: А как же Агатель? Мужчина поморщился, словно от оскомины. Она не пройдет отбор. Но почему? У нее же и сила, и способности, и потом она одна из лучших. Попыталась поспорить я, но нарвалась лишь на враз испортившееся настроение дракона. Погодите-ка, леди Вельвет! Вы так рьяно защищаете эту леди, что у меня создается впечатление, будто вы не хотите обременять себя замужеством? Мне показалось или все же?» Я вздохнула. «Вы правы, не хочу». «И чем же я для вас нехорош?» Почти прошипел мужчина, чуть подавшись вперед. «Может, слишком знатен или богат? Или, возможно, я не предстаю в ваших глазах мужчиной? Вот ведь дьявол, как объяснить?» Понимаете, я облизнула губы, а взгляд дракона на миг дрогнул. Все было бы хорошо, если бы не это чудовищное падение с лошади. До того, как я упала, я хотела выходить замуж, а теперь я хочу стать Валькирией. О Валькириях я прочитала в одной из книг и запомнила, что они живут обособленно и соблюдают обеты безбрачия, полностью посвящая себя ратному воинскому делу. Отмазка так себе, конечно, но в голову просто ничего другого не пришло. Ни монахиней же мне становиться в случае чего. А так максимум отправят на ПМЖ к сильным и независимым женщинам. Из прочитанного мной недавно я узнала, что, кстати, именно Валькирии во все времена терпимо относились к номерянам, а значит, у них мне будет безопаснее всего. Валькирий! за мной повторил мужчина, а затем вдруг расхохотался. Вот только в смехе этом слышалась не веселость, а настоящая угроза. «Микеланс, дорогая моя!» Он вновь посмотрел на меня, резко став опять серьезным. «Я понимаю, что вам нужно время, особенно после вашего падения, которое травмировало вашу психику. И я дам его вам. Я не буду останавливать сейчас отбор. Но могу заранее сказать...» Мне все равно, на что способны остальные девушки. Его победительницей станете вы. И через две недели, когда все закончится, вы станете моей женой. Надеюсь, что я ясно донес до вас свои мысли». В груди заклокотала ярость. «Значит так, да? Потащите силком?» Выплюнула я с ненавистью, глядя в глаза, которые еще полчаса назад казались мне притягательными. «Мне не нужно никого никуда тащить. Вы сами ко мне придете, потому что мне не отказывают, Микеланс». Дракон поднялся с кресла. «Доброй ночи, леди. Я пришлю слугу, чтобы он проводил вас из библиотеки в вашу комнату. Постарайтесь свыкнуться с тем, что я вам сказал. Выхода другого у вас нет». Глава 16. «Потому что мне не отказывают». Передразнила я противным голосом императора, вспоминая наш вчерашний с ним разговор в библиотеке. «Нужно иметь очень дурную карму, чтобы так влипнуть. Помнится, у меня была подруга, сдвинутая на астрологии и магии. Так вот она постоянно говорила, что со мной что-то не так. Даже как-то предполагала, что меня прокляли в младенчестве». «Леди Вельвет, у вас плохое настроение?» – участливо спросила служанка Полинель. Полненькая девушка помогала мне одеваться в нежное, светло-голубого цвета платье, которое, по ее уверениям, просто идеально подходило для сегодняшнего испытания. Ведь каждую из нас, участниц отбора, дракон вел сегодня на свидание. Причем он был так мил, что решил побыть волшебником и направлял стопы свои туда, куда ему указывали оставшиеся прекрасные девы. Кстати, после вчерашнего конкурса талантов дев осталось ровно 7. Леди Несвель, Ириса, Агатель, Иворин, Шела, Аниса и, собственно, я. По слухам, что рассказывали мне Полинель и Роза, большинство участниц выбирали для свидания торговые ряды, где посещали наиболее часто шляпные мастерские и, конечно же, ювелирные лавки. Все они, возвращаясь после часовой прогулки с императором, хвастались обновками внизу, в общей гостиной. Я, кстати, самостоятельно так и не смогла наладить контакт с остальными девушками, хоть и собиралась. Если честно, то одной из претенденток в подруге у меня была сначала Шела, драконица со способностями метаморфа. Но после рассказа императора о том, что она может быть очень опасна, я почему-то решила держаться от нее подальше. Вместе с этим отпало желание знакомиться и с другими участницами. Я не очень горевала по этому поводу. Меня больше заботил вопрос о том, как побыстрее сделать ноги из этого мира. «Леди Вельвет!» Вновь окликнула меня служанка. «С вами все в порядке?» «А?» «Вы не ответили на мой вопрос?» «Нет, я не навязываюсь, просто...» Я махнула рукой. «Все отлично, не переживайте. Лучше скажите, вернулся ли его величество с очередной прогулки?» Полинель кивнула. «Говорят, что да. Он полчаса отдохнет, и вы будете следующий. Кстати, пока лидирует опять агатель, Знаете, какое место она выбрала для свидания?» Я покачала головой. «Не магазины и не ювелирки. Она захотела посетить военный городок Немирана. Вот уж чудачка. Но я слышала, что император Брайн сказал, что это была лучшая прогулка из всех. Ну вот, пусть на ней и женится». Но вслух я, разумеется, этого не сказала. Служанка принесла мне легкую накидку, вручила в руки аккуратную сумочку, и я с чистой совестью отправилась вниз, на выход из замка, по пути думая, чего бы такого выдумать для прогулки, чтобы у императора отпало всякое желание на мне жениться. Ведь могу же я оказаться в чем-нибудь настолько плохая, чтобы меня в зашей нужно гнать с этого отбора». Однако внизу у выхода меня ждал не только дракон, но еще и сюрприз в виде внезапно нагрянувшей родственницы. Ах, мике! Бросилась ко мне в объятия псевдо-мать. Я так волновалась, Его Величество написал нам о том, что у тебя пробудилась просто колоссальная сила огня. Я чуть кашлянула под насмешливым взором замершего здесь же дракона. Это произошло случайно. «Как и падение с лошади, о котором мне ничего не сообщили», заметил враз посерьезнев мужчина. Маман помрачнела, и я увидела, как у нее от нерва задрожали руки. «Ваше Величество!» – пробормотала женщина. «Мы думали, что лучше не стоит вас обременять такими пустяками», заметила, как император искривил губы. «Ну да». Одна из претенденток отбора едва не сломала себе шею при падении и потеряла память. Но боги — это такой пустяк! Теперь дракон уже не был так спокоен. Он едва не рычал. Глядя на него, мне невольно хотелось отступить подальше, но я понимала, что сейчас любой мой шаг может быть замечен и расценен по-своему. Поэтому я продолжала стоять рядом, изучая взглядом мыски своих туфель. И все же меня заела совесть. Посмотрела на маман, которая по цвету сейчас напоминала больше пластилин, оттенка светло серой и поняла, что нужно вмешаться. «Ваше Величество!» Я подняла глаза на мужчину. «Я так и готовилась к этому испытанию. Может, мы все попозже обсудим. Тем более, что моя матушка ни в чем не виновата. Это лишь я не хотела опозорить род своими проблемами со здоровьем». «Если хотите, можете выгнать меня с отбора». Матушка охнула, а император вместо того, чтобы успокоиться, кажется, даже все-таки зарычал. «Вы останетесь здесь, до конца отбора!» – отчеканил он. Я поджала губы. «Тогда к чему эти выяснения? Тем более почти на пороге». «Пойдемте, Микеланс». Меня буквально силой потянули за руку к выходу. «Вы правы». Испытание должно пройти своим чередом. Выгонять с отбора я вас не буду, но вы понесете наказание. Какое? Я сообщу позже. Мужчина обернулся к маме Микеланс. Мы поговорим еще с вами вечером. Вам предоставят комнату, где вы сможете отдохнуть. Дракон буквально вцепился в мою руку, быстрым шагом удаляясь прочь от замковых ворот. Дотащил до вишневого сада, что располагался неподалеку от здания и остановился у небольшой беседки, окруженной мраморной колонадой. «Ваши пожелания, леди!» Усмехнувшись, сказал мужчина, заглядывая мне прямо в глаза. От этого взгляда по спине невольно побежали мурашки. Что он там спрашивает? Пожелания? Если честно, то вначале я хотела выбрать для этого испытания что-то такое, за что меня точно можно будет выгнать, но я довольно скоро одумалась. «Смысл бороться с ветряными мельницами, когда я могу использовать эту ситуацию себе на пользу?» «Скажите, здесь в Немиране есть прорицатели?» «Что?» Император приподнял бровь. «Хотите воспользоваться услугами гадалки? Зачем это вам?» Я, надеясь, что выгляжу убедительной, решила прикинуться сладкой идиоткой и возвела мечтательный взор к небу. Идея сходить к какой-нибудь ведьме, которая могла бы дать мне подсказку о том, как вернуться домой, пришла внезапно. И хоть и метод был сомнительный, все же не грех было им воспользоваться. Кстати, на черный день у меня была еще и вещица, подаренная феями. Блокнот, в который я могла написать любой вопрос и получить на него ответ. Однако, почему-то я все медлила, будто что-то останавливало меня. Хотя теперь вряд ли есть время для обдумывания. Того и гляди, замуж выйду, за крылатую рептилию. Хочу, чтобы мне погадали на любовь, выпалила я, для верности глянув на мужчину и наивно похлопав ресницами. Император тут же переменился в лице. Да что у него с настроением в последнее время? По-моему, мы все обсудили вчера, и вы должны были понять, что по судьбе у вас идет лишь одна дорога, и ведет она в храм, где вы сочетаетесь после отбора со мной браком. Я поджала губы. Между прочим, я женщина, и я хочу быть любимой. Вдруг гадалка скажет, что этот брак, возможный брак, принесет мне любовь. Не допускайте такой мысли. Разумеется, Микеланс. Этот брак принесет вам счастье. У вас будет все. Деньги, статус, дети. Незабываемые ночи. Он чуть приглушил голос, но я лишь хмыкнула. И все же, мне бы хотелось любви. Постойте-ка, а вдруг гадалка скажет мне, что вы моя истинная пара? У вас же наверняка есть сказки об этом. Ну, когда мужчина сходит с ума от запаха, думает все время о своей суженой, считает ее главным сокровищем в жизни. Вот. Вдруг гадалка мне скажет именно это, тогда все мои сомнения тут же улетучатся. Честно-честно. Истинная пара. Айвири. Вдруг пробормотал мужчина, прищуривая взгляд. «Это многое объясняет». «Ну, это я для примера, не всерьез». «На всякий случай поправилась я», а в глазах мужчины зажегся лукавый огонек. «А пойдемте, Мике, я знаю, кто нам может помочь». Глава 17 Вообще, когда мужчина согласился отвести меня к гадалке, я думала, что зайдя в ее обиталище, я увижу совсем другой антураж. Мне представлялся какой-нибудь зловещий дом, где под потолком висели засушенные летучие мыши и пучки каких-нибудь магических трав. Все внутри должно было быть покрыто паутиной, а сама ведьма должна была быть черной и страшной. В мантии с хрустальным шаром в руках. Но все оказалось совсем не так. Во-первых, жила ведьма не в городе и даже не в доме на его окраине. «Мы идем в порт?» – удивленно спросила я у дракона, когда мы вышли к шумящей от количества людей набережной. На нас люди и людей не обращали никакого внимания, занятые своими делами. Дракон позаботился об этом, набросив на нас с ним личины других людей, и теперь никто не мог опознать в нас императора и одну из его невест». Кстати, я всегда любила море, но не думала, что оно есть и в Нимиране. По крайней мере, не ожидала, и мои новоиспеченные родственнички мне попросту не успели об этой детали рассказать». «Да», — коротко ответил мужчина, глянув на меня. «Кайл не любит, когда его разделяют с морем». «Кайл?» — удивилась я. «Разве гадалка не женщина?» «Думаете, что прорицательским даром могут обладать лишь представительницы прекрасного пола?» «Нет, конечно, просто... сюда!» Перебил меня император, схватив за руку, обжигая ее теплом своей ладони, и потянул меня по причалу к небольшой яхточке. По узкому трапу мы взобрались на палубу. Я еще не успела даже оглядеться, как следует вокруг, как к нам навстречу вышел человек. Что сказать? Не такой я себе представляла ведьму. «Привет, Кайл!» Дракон взмахнул рукой, убирая с нас личины. Кайл чуть склонил голову, и тысячи бусин, вплетенных в его длинные темные волосы, обиженно звякнули. Мужчина растянул губы в улыбке. «Польщен, Брайн!» В живом темном взгляде заплескалась ирония. «И знаешь, я очень рад, что ты все же нашел время пропустить со мной по чарке Рома!» «Нет», — усмехнулся дракон. «Я пришел сюда из-за Леди Вельвет». На очередном испытании она попросила меня отвести ее к прорицателю, и вот мы здесь. Кайл уже внимательнее посмотрел на меня, прищуривая взгляд, будто бы и правда что-то видел. «А девчонка с секретом!» – задумчиво сказал он. «Пойдемте, спустимся к каюте, там нам будет удобнее». Мы с императором спустились вслед за Кайлом вниз, в трюм. Вообще, этот мужчина производил довольно странное впечатление. В нем действительно было что-то мистическое, однако в голове не укладывалось, что человек, наделенный силой предвидеть будущее, может оказаться таким раздолбаем. Последний термин напрашивался сам собой, потому что зрелище каюта Кайла представляло то еще. Здесь царил настоящий бардак. Кое-как раскиданные вещи, валяющиеся среди них на полу карты Таро, закапанные воском стены — Довершали все это пустые бутылки из подрома, которых было такое количество, что становилось дурно, как в берлоге у медведя. Невольно вырвалось у меня, когда я, задев ногой валяющуюся металлическую кружку с каким-то липким содержимом, едва сумела удержать равновесие. И если бы не дракон, что тут же подхватил меня под руку, помогая удержать равновесие, я точно бы здесь растянулась рыбкой. «Я холостяк», — услышал мое замечание Кайл. «Если провалишь отбор, приходи, может, наведешь здесь порядок, а заодно скрасишь мою жизнь». Я усмехнулась, и гордо вздернув подбородок, а вот император, стоявший рядом со мной, нахмурился. А еще, будто бы невзначай, положил руку на мою талию. «Может, начнем уже?» — раздраженным голосом сказал император, а Кайл заржал. «Друг, Брайн!» что я вижу мне кажется или загадочная леди вельвет твоя новая фаворитка слово фаворитка боюсь слишком неуместно по отношению к моей невесте кайл заметил император а в его голосе зазвучали нотки раздражения а ясно ясно надеюсь что все твои невесты достаточно защищены от того что происходит у тебя в замке я о том убийцы если что убийцы не выдержала я, вмешавшись. «О чем вы говорите?» Дракон посмотрел на меня таким тяжелым взглядом, что невольно захотелось куда-нибудь спрятаться. И все же мне не послышалось то, что сказал этот провидец. Он ясно сказал «убийца». Но кто и кого убивает? А главное, зачем? И с какой целью император решил это скрыть? Хотя, а как же иначе?» Ведь весь его отбор может накрыться, если общественность узнает о том, что в замке завелся маньяк. «Леди, давайте не отвлекаться на дела, которые вас не касаются!» Сухо сказал драконище, а я поняла, что точно дело не «Вы пришли за предсказанием. Что ж, Кайл в полном вашем распоряжении. А я подожду на верхней палубе. Обожаю смотреть на море». Мужчина вышел так быстро, что я даже не успела ничего ответить. А прорицатель вдруг расхохотался. «Да, не думал, что Брайн так занервничает. Ну что, попаданка, пообщаемся по душам?» «Попаданка?» — выдохнула я. «Как вы...» «Как узнал?» — улыбнулся мужчина. «Я никому не рассказывала». «Разумеется, но ты же пришла к прорицателю». «Еще задолго до вашего прихода я знал, что мне предстоит знакомство со странницей, пришедшей издалека. Настолько издалека, что даже не из этого мира. Кстати, присаживайся». Кайл пододвинул мне стульчик с высокой спинкой, а затем сел напротив меня, заглядывая в глаза веселым взглядом. «Вижу, ты напугана, но не переживай, я никому не скажу. Я умею хранить чужие тайны». «Спасибо», – прошептала я. Мысли в голове спутались. Вначале я четко знала, что хочу спросить и о чем погадать мне, но теперь я совсем растерялась. «Как тебя зовут?» Кайл взял инициативу в свои руки, видя мое смятение. «Виктория, Вика, но в моем мире все звали меня Майки». Мужчина кивнул. «Красивое имя, что означает?» «Победа», смущенно призналась я. Глава 18 «Почему вы все же не захотели выдавать меня его величеству?» Спросила я, глядя мужчине в глаза, в которых искорками застыли смешинки. «Он ведь ваш друг, или мне показалось?» Кайл чуть наклонил голову, и бусины в его прическе вновь зазвенели. «Для своего друга я хочу лишь добра. Если мне открыто больше, чем знает он, то я вправе поступать так, как мне вздумается, не так ли?» Я улыбнулась. «Верно. Но если вы ничего не рассказали ему, может, поможете мне вернуться в мой мир? У меня осталась там вся жизнь, и, если честно, я совсем запуталась в своих поисках. Вы ведь сможете, правда?» Сейчас, когда я поняла, что перед этим мужчиной мне можно не скрывать свой секрет, на душе стало очень легко. А еще в душе затеплилась надежда, что я все-таки сумею вернуться назад, домой. Но прорицатель покачал головой, а я поняла, что, возможно, это был самый великий из всех обломов в моей жизни. «Видишь ли», — начал он, — «все намного сложнее, чем ты себе представляешь. Тебе не приходило в голову, что могло произойти с настоящей Микеландс. Куда наделась эта девушка, чье тело ты заняла?» Я закусила губу. «Если честно, то в последнее время я больше думала, как вернуться обратно самой. И, скорее всего, это было немного эгоистично. Но я думала, что Микеланс больше нет в живых. Или я ошибалась? Если честно, то я предполагала, что она умерла», — призналась я. «Я оказалась в ее теле как раз после того, как она упала с лошади». Кайл улыбнулся. «Хочешь, проверим? Мне самому интересно, что с ней стало». Но я знаю точно, что если бы она умерла, то и тело тоже вряд ли бы продолжило жить». Я кивнула. от чего то мне стало тревожно. Все-таки с жизнью этой загадочной девушки я успела сродниться за такой срок. Может быть, если она жива, то оказалась в моем теле вместо меня. Мужчина тем временем развел бурную деятельность, пытаясь найти в хламе вокруг то, что было необходимо для проведения ритуала. Он разгреб небольшой журнальный столик и перенес его поближе к нашим стульям. На него он поставил и зажег ароматические свечи на высоких подставках, и по комнате тут же поплыл запах сандала и цитрусов. Прорицатель взял в руки небольшую каменную ступку и, кинув туда щепотку каких-то трав, стал активно их перемешивать, перетирая между собой. Невольно я залюбовалась этим мужчиной. В нем было что-то необычное экзотическое, что-то, что заставляло меня улыбаться и продолжать на него смотреть. «В этом ритуале есть и одна не очень приятная часть», — Кайл поднял на миг на меня взгляд. «Нужна будет капля твоей крови». Я вздохнула. С детства не любила все, что было связано со всякой кровожадностью. «Что ж, если это сможет что-то прояснить, все же согласилась я». Подумав, что раз уж от этого зависит, возможно, мое будущее, то каплю крови я как-нибудь перенесу. Мужчина вновь зарылся в свой бардак, а спустя какое-то время выудил оттуда длинную иглу без ушка, украшенную наверху крупным красным камнем. «Давай руку!» – скомандовал он, и я послушно протянула ладонь, стараясь не думать о том, стерильно ли у Кайла его орудие пыток. Короткая вспышка боли, и все закончилось. Мужчина выдавил в ступку несколько капель моей крови. Та тут же зашипела, а затем содержимое внутри вспыхнуло, а в воздух взвился столб фиолетового дыма. «Готово! Сейчас я войду в транс, не пугайся, если что!» С улыбкой сказал мужчина. Кайл опустился в кресло, а вокруг него клубами стал разрастаться тот самый фиолетовый дым, который теперь больше походил на туман. Мужчина прикрыл глаза и расслабился. «Я вижу», – прошептал он. «Вижу ее». Не знаю, сколько времени прошло. Кайл был там, куда вряд ли могут попасть обычные смертные. Я видела это, понимая, что у этого мужчины действительно был пророческий дар. Наверное, это было очень нелегко, потому что я видела, как на лбу у мужчины пролегли глубокие морщины, и он будто постарел на несколько лет. Путешествие в эту нереальность ему давалось очень тяжело. Но вот он, наконец, открыл глаза, чуть подаваясь вперед в кресле, и серьезно на меня глядя. «Это девушка!» — хрипло и очень надрывно сказал он. "Никеланс. Она жива!» «Жива?» — воскликнула я, не веря в то, что услышала. «Ну где она тогда? В моем теле, да? Там, откуда я пришла?» Кайл чуть качнул головой. «Увы, нет, ее похитили. Не знаю для каких целей, но явно не для самых благих. Возможно, что подобным образом хотели подставить императора». Я помрачнела. «Выходит, все, что происходит со мной, это не нелепая случайность, но кому и зачем могло все это понадобиться?» Я спросила свой вопрос вслух. «Та сила, что проснулась в тебе, Майки, она всему виной». «У Микеланс ее не было. Возможно, это было нужно ее родителям, чтобы Брайан выбрал именно тебя. Возможно, конкуренткам, и в самый последний момент они поменяют вас местами обратно. Не знаю. Но в любом случае, думаю, что его величество должен знать о том, что происходит». Я в ужасе отпрянула, едва не свалившись со стула, на котором сидела. «Нет!» – воскликнула я. «Я много читала о том, как здесь относятся к иномирянам. Уверена, что если кто-то узнает обо мне, то меня ждет торжественное сожжение на костре или еще чего похуже». Кайл чуть усмехнулся. «Вряд ли мой брат это допустит». Но я не собиралась полагаться на волю случая, и рассказывать все дракону я тоже не хотела. «Послушайте, меня в этот мир привела девушка, очень похожая на сестру императора». Но при встрече она сделала вид, что не узнала меня. Я бы хотела встретиться с ней. Возможно, я все сумею сама прояснить, и тогда не нужно будет впутывать в эту историю Его Величества. Вряд ли у Лесли были причины тебя приводить сюда. «Ну, я видела ее, клянусь», — сказала я. Прорицатель качнул головой, нахмурившись и о чем-то думая. «Я могу поговорить с ней», — наконец решил он. «Или же я могу устроить вашу встречу. Но если ты не хочешь впутывать императора Брайна, то...» Он не договорил, вдруг прищуренным взглядом глянув на меня. «Что?» «Надеюсь, ты не успела в него влюбиться?» «Издевайтесь?» Кайл вздохнул. «А зря. Брайн достойнейший из мужчин, уж поверь мне. Я давно его знаю». «Но я даже не хотела это слушать». «Мы из разных миров, в прямом смысле этой фразы. Между нами не может быть ничего общего», — отрезала я. «Ну да, ну да», — вроде бы согласился мужчина. «Так, значит, устроить вам с Лесли встречу?» Я кивнула. В дверь комнаты вдруг постучали. «Кайл!» Я узнала голос императора. «Долго вы еще там!» «Между прочим, Микеланс моя невеста, и это наше с ней свидание. Не кажется, что сеанс загадания затянулся?» «Заходи, Брайан!» – улыбнулся прорицатель. «Мы уже все выяснили, что хотели. Мне захотелось сказать, что вообще-то не все, и что мне было бы очень интересно послушать про таинственного убийцу. Но император-дракон уже ворвался, словно вихрь в комнату». Глава 19 Ворвавшись в комнату, где уединились и для прорицаний Кайл и Микки, Брайн понял, что, похоже, серьезно и очень тяжело болен, потому что такого с ним раньше практически не случалось, чтобы он полностью потерял над собой контроль. Дракон рвался внутри, бился, вырывая вместе с ребрами сердце. А еще от чего-то появилась странная, ничем не объяснимая паника которая прошла только тогда, когда император оказался в комнате и увидел леди Микеланса в добром здравии. «Что случилось, Брайн?» Насмешливо приподнял бровь Кайл, явно заметив перемены в настроении дракона. «Ты словно дикий зверь!» Леди Микеланс, кажется, тоже выглядела слегка ошарашенной. «Да что там? Брайн сам от себя такого не ожидал. Впал в паникерство и истерику, словно маленький мальчишка». Я. Мужчина слегка замялся, не зная, чем объяснить свое более чем странное поведение. «У нас с леди Микеланса были еще планы». «Планы?» – удивилась девушка. «Какие?» «Какие? Уйти отсюда поскорей!» «Я хочу подарить вам подарок!» «Все девушки получили что-то от меня!» – нашелся Брайан. «Но я тоже получила от вас свою часть! И поверьте, это самый большой подарок, который вы только могли сделать!» «Самый большой подарок – встреча с Кайлом?» «Что-то, судя по довольной роже его бывшего друга, не только в прорицаниях здесь дело». «И что же нагадали?» – вздернул бровь дракон. «Что насчет истинных пар?» «Как? Подходим мы друг к другу?» Кайл приподнялся в кресле, в котором сидел прежде. «Нет, брайан, Леди Микеланс точно не твоя истинная пара. Абсолютно!» «С чего такая уверенность?» Огрызнулся Брайан. «Истинные пары давно канули в лету. а Ивири это лишь легенда. С того, что я знаком с твоей настоящей половинкой, и это не леди Микеланс, это совершенно другая девушка», с уверенностью ответил прорицатель. Император зло сцепил зубы. Его сердце буквально разрывало разочарование. А еще он был удивлен. «Откуда ты ее знаешь? Как вообще это может быть правдой?» Кайл загадочно улыбнулся. «Знаешь, куда пропали на самом деле Айвири? В другие миры, Брайн. В те самые далекие другие миры. Куда никто больше не осмеливается заглянуть. И вряд ли когда-либо кто-то заглянет. Разве что какую-нибудь девушку волей случая утянет в портал. Или же ей кто-нибудь поможет». «Издеваешься?» – прошипел мужчина. «Зачем рассказывать об этом, если знаешь, что я никогда с ней не увижусь?» «Просто так!» «Просто так! Сейчас я хочу забрать Микеланс на наше свидание!» Брайн еле сдерживал дракона внутри, который бесновался, метался и рычал. Ему бы сейчас полетать вдоволь и выпустить пар, особенно после слов прорицателя. Но, увы. Оставлять сейчас Микеландс он тоже не хотел. «Ему плевать на истинность. Он заберет эту девушку себе. Она станет его женой. Только она и никто больше». Схватив Микки за руку, он потащил ее к выходу. «Его! Она только его!» Уже подходя к трапу, чтобы спуститься с корабля, Брайн невольно обернулся. Кайл стоял, глядя им вслед, и загадочно улыбался. «Даже не так. Откровенно ржал». И от чего-то это выводило дракона еще больше из себя. Пошли скорее отсюда, прорычал он девушке, которая едва поспевала за ним. Микеланс тоже обернулась. Спасибо, Кайл! Еще увидимся же, да? Крикнула она. Прорицатель кивнул, а дракон внутри Брайна взревел. Что она сейчас сказала? Еще увидятся? Больше ты сюда не пойдешь, так что даже не рассчитывай на встречу с Кайлом. Прошипел мужчина ей на ухо, желая, чтобы Микеланс, ощущая его гнев, покаялась едва ли не во всех своих прегрешениях. Однако эта девчонка лишь дернула плечом. «Я свободный еще пока человек, и даже не ваша жена. Так какое право вы имеете мне приказывать?» «Ты моя невеста, и пока участвуешь в отборе, будешь меня слушаться!» «Я свободный человек! Или ваш отбор подразумевает рабство?» «Боги! Ну что за непослушная, упрямая девчонка!» Брайн хотел еще что-то сказать ей, но понял, что сейчас лучше успокоиться и сменить тему. Иначе он прямо сейчас потащит ее в храм и... Дальше додумать он не успел, вдруг осекшись. Все, что происходит с ним, довольно странно. Этот приступ необоснованной ревности, гнева... Странная перемена настроений. Он ведь не просто так приревновал ее к Кайлу, к своему другу, который явно что-то такое заподозрил. Но ведь он сам сказал, что девушка не его истинная пара. Что Микеланс? Мужчина посмотрел на девчонку. Ему ведь не рассказалось, что она какая-то странная, что эта внешность будто бы не ее, а еще эта странная потеря памяти после падения с лошади. «Ты что-то скрываешь, Микке? Вдруг серьезно спросил он, остановившись и заглядывая ей в глаза. На миг девушка в ужасе распахнула глаза, но довольно быстро взяла себя в руки. Однако Брайан все же заметил то, что хотел. «С чего вы взяли?» Дракон усмехнулся. Он и так выяснил пока то, что ему было нужно. Остальное он узнает сам. И, скорее всего, придется еще раз поговорить с родителями Леди Вельвет. «Ничего, Микеланс, просто полюбопытствовал». Она кивнула. «И да», — добавил Брайан, — «хочу предупредить, я не только ваш жених, но еще и ваш император, леди Микеланс. Скрывать от меня что-либо недопустимо, и будет неплохо, если вы сами все расскажете». Девушка вспыхнула. «Да я честна как совесть, чиста, словно хрустальное стеклышко, и вообще, с чего вы взяли, что я что-то скрываю?» Совесть не мучает обвинять невинную девушку в таких злодеяниях. Совесть? Нет, не мучает. А после ответа Микки, напротив, появилась полная уверенность в том, что у нее есть тайна. Серьезная тайна. Ведь не зря же об этом намекали феи. Да и Кайл тоже. Дракон кивнул своим мыслям. У него будет время разобраться с этим позже. Сейчас же он собирается провести время с Микеланс, не думая ни о чем плохом. Глава 20. «Выбирай!» Я скептически посмотрела на разложенные передо мной украшения. Услужливые продавщицы замерли вокруг, приклеивая себе на лица белозубые улыбки. «Ваше Величество, вы так уже достаточно сделали для меня. Думаю, что это лишнее». Однако император, видимо, так не считал. Мужчина приподнял бровь. «Полагаете, леди Вельвет, что я не могу сделать подарок своей невесте?» «Вы и так его уже сделали», – пробормотала я. «Правда. украшение это дорогое удовольствие, и я не хочу обременять вас тем, чтобы заставить приобрести что-то, что я не буду носить». Император тяжело вздохнул, окидывая меня странным взглядом. «Микеланс». Просто выберите что-нибудь, что вам больше всего приглянется, и будем возвращаться назад. Я уныло уставилась на прилавок. Если честно, то я не была фанаткой драгоценностей. Из всех украшений, которые я носила в своем мире, были лишь маленькие сережки-колечки из серебра и колечко с маленькой перламутровой гитаркой. И вот теперь мне нужно сделать выбор. Я стала присматривать все эти бесчисленные колье, броши и серьги. Но не было ничего, чтобы пришлось мне по душе. Я заметила, что дракон начинает мрачнеть. Заметили это и продавщицы, ставшие переглядываться между собой. «Простите, Ваше Величество», — сказала одна из них. «Я вижу, что вашей спутнице не по душе бриллианты и изумруды. Но, может быть, она посмотрит работы одного из наших мастеров? Он работает с обычным железом, но наделяет свои украшения магической силой». «Обычное железо? Нам это не подходит!» Начал было мужчина, но я, внезапно загоревшись, остановила его. «Подождите, можно на них посмотреть?» Девушка заулыбалась и, кивнув, куда-то убежала, а потом принесла довольно увесистую шкатулку. «Вот, смотрите!» Я открыла крышку шкатулки и замерла в восхищении. Там были настоящие кованные украшения. Чуть грубые, но от этого они становились лишь более привлекательными. В них ощущалось что-то. Какая-то первородная сила настоящего живого железа. Хотелось трогать их и проводить пальцами погнутым и завитым ребристым металлическим граням. Я взяла одну из брошек в виде цветка, повертела ее в руках. Хотела уже было остановиться на ней. Как взгляд, выхватил среди других украшений нечто такое… «Отчего у меня на миг замерло сердце?» «Откуда это здесь?» – прошептала я. Я взяла в руки подвеску в виде металлической бляшки на кожаном шнурке. На ней достаточно примитивно, но все же узнаваемо был выкован силуэт самолета. Как подобное могло оказаться в мире, где правили бал, средневековые устои и магия, я не понимала. Однако подобная вещь могла бы явиться зацепкой. «По-моему, достаточно неудачное изображение птицы», прокомментировал мой выбор император, а я только сейчас поняла, что едва не выдала себя с потрохами. «Птица, точно!» Я улыбнулась. «Подобные птицы часто летали у меня над домом. Мастер сделал ее достаточно точной». «С вертикальным хвостом?» приподнял бровь мужчина. Я улыбнулась. «Это редкий вид». Водятся только в том месте, откуда я родом. Молодец, Майки, похвалила я саму себя. Главное, вообще ни разу ни в чем не соврала. Кристально чиста, как стеклышко. А вот император, кажется, поверил. Значит, берешь ее в подарок от меня? Я счастливо кивнула. Ага. А затем обратилась к одной из продавщиц, миловидной и очень улыбчивой блондинке, которая сразу же мне приглянулась. «Скажите, а можно ли встретиться с этим мастером, который изготавливает подобные украшения? Я хотела бы приобрести у него кое-что на заказ». Дракон обернулся так резко, что я даже испугалась. Во взгляде его читался какой-то странный интерес. «Ты же не любишь украшения, милая? Или солгала мне?» Я закусила губу, упрямо посмотрев на мужчину. «Украшения не люблю, но я хочу заказать у него кое-что другое». «И что же?» «Блин, да цепись уже!» Вздохнула, стараясь придумать что-то, и, наконец, нашлась. «Часы!» «Часы? Но этим занимается часовой мастер!» «Я хочу наручные часы!» Мужчина, казалось, не понимает, о чем идет речь. «Я ужасно рисковала, но настенные часы я здесь видела, так почему бы... почему бы мне не захотеть наручные?» Я видела у одной леди наручные часы. Думаю, что этот мастер сможет сделать к ним красивый браслет. А уж сам механизм закажу у мастеров-профессионалов». Я понятия не имела, где эти профессионалы-мастера находятся и есть ли такие вообще. Но по логике вещей, если были часы, то и те, кто их делает, должны существовать. Дракон на миг усмехнулся. «Кажется, понимаю, о чем идет речь». «А вы меня удивили, леди Вельвет. У вас отличный вкус, несмотря на то, что вы не питаете страсти к бриллиантам. Вас не притягивает золото, зато вы любите редкие вещи». Я кивнула, изо всех сил прикидываясь любительницей эксклюзива. «А что? Должны же быть у меня какие-нибудь причуды? Мики же вроде из состоятельной семьи, так почему бы и нет?» «Я составлю вам компанию на неделю». Посетим этого мастера вместе. Сделаем парные браслеты-часы на заказ. Шепнул мне мужчина на ухо, так, чтобы девушки-продавщицы не могли нас услышать. Я поперхнулась. «Парные!» Шепнула в ответ я, правда, излишне громко. Дракон кивнул. «Он что, издевается? Это из разряда одинаковых бейсболок с фотографиями и кружочками с надписями? Нафига мне с ним одинаковые часы?» «Думаю, это не очень хорошая идея». Попыталась я дать задний ход, хотя понимала, что проще сдаться. «Если хочу посетить этого чудо-кузнеца, знающего о моих родных самолетах, то можно и потерпеть парное с императором Брайном украшение. Подумаешь, за задвину часы в какой-нибудь дальний ящик стола, скажу, что кожу натирают или еще чего». Но ответ мужчины меня удивил. «Чтобы избежать недоразумений...» Часы мы сделаем в парных брачных браслетах, Микеланс». Вновь шепнули на ухо. «Думаю, вы будете рады, что их дизайн сотворит так понравившийся вам мастер. А вот что касается магии, в храме их особенным образом будут зачаровывать. Но не думаю, что это должно повлиять на часовой механизм». «Я мысленно застонала. Инициатива наказуема называется». Глава 21 Вернулись в Драконий замок мы уже поздно вечером. Император Брайн решил проводить меня до моих покоев, и оставалось еще совсем чуть-чуть пройти по коридору, как к нам вдруг подбежала одна из служанок. «Ваше Величество, тут такое произошло!» Запыхавшись от бега и волнения, сообщила она. «Настоящая беда! Боги, какой ужас!» «Беда?» Тихо переспросил враз помрачневший мужчина. Девушка закивала головой. «Беда! И да! Леди Микеланс никак нельзя в ее комнату!» Я остолбенела. Почему-то по спине побежали мурашки ужаса. «Что могло произойти в моей комнате?» «Что случилось?» – сухо спросил еще раз мужчина. «В покоях Леди Вельвет умерла девушка!» – выдала наконец служанка. Я почувствовала, как в горле встал какой-то неприятный ком. Закашлялась, стараясь прийти в себя. Не об этих ли убийствах упоминал Кайл? «Хочу прояснить один момент. Прежде чем вы в красках начнете описывать обстоятельства ее смерти, как эта девушка вообще попала в чужую комнату? Участницы отбора разве могут посещать покои кого-то в его отсутствии?» «Да нет же!» – воскликнула служанка. «Умерла не одна из леди, а горничная. Через нее кто-то передал для леди Микелландс шкатулку с шоколадными конфетами. Они были очень красивые, а пахли... Мы все еле удержались от того, чтобы не попробовать их. Но Амели... Она, видимо, все же съела одну, и вот...» Дракон зарычал. Бросив на служанку гневный взгляд, кинулся по коридору вперед к моей комнате». Я хотела последовать за ним, но он обернулся и рявкнул, чтобы я стояла здесь и ждала его. «Прямо в коридоре?» «Прямо в коридоре, Микеланс! Если сделаете хоть шаг в сторону с этого места, отправлю на виселицу!» Я так и застыла, глядя в спину удаляющемуся наглому дракону. А между прочим, мне было очень страшно. Настолько, что по коже мороз шел. Ведь кто-то хотел меня отравить». Не попробуй эта несчастная горничная шоколадную конфету, ее участь могла бы перейти ко мне. Но кому могло понадобиться меня убивать, этого я не знала. Спасибо, честно сказала я, понимая, что ей его драконейшество приказа оставаться на месте не давал, а она тут осталась по собственному почину. Не за что! Улыбнулась девушка. Представляю, как вам страшно сейчас было бы остаться здесь одной. «Да и император попросил меня приглядеть за вами». Я удивилась. «Но я не слышала, чтобы он давал приказ». «Разве вы не знаете, леди Микеланс? Все слуги всегда привязаны к своему хозяину при помощи особого артефакта. Мысленно он может давать нам поручения таким образом, чтобы другим этого не было слышно». Эта новость была для меня неожиданной. О подобных средствах общения я прежде не знала. «Послушай». «Это ведь уже не первое убийство в замке, верно?» Вдруг, решившись, спросила я. Служанка закрыла ладошкой рот, в ужасе распахнув широко глаза. «Вы что? Об этом никто не должен знать! Кто вам рассказал?» Я покачала головой. Похоже, дракон специально старался скрыть убийство в замке. Видимо, опасался, что сорвется отбор. «Но что, если раскрыть правду, это единственный способ избежать не только собственной смерти, но и замужества?» Сердце бешено застучало. «Я должна буду обо всем написать родителям Микеланс. Возможно, они сумеют как-то помочь». «Леди Микеланс!» – вновь привлекла мое внимание девушка. «Прошу вас, не рассказывайте об этом никому. Я знаю, что вы напуганы, но наш император, он очень, очень хороший!» И он старается раскрыть эти преступления. Уверяю, он не даст вас в обиду. Поговорите с ним, прошу вас». Вначале я купилась на искренности девушки, но потом вспомнила то, что она мне только что сказала. Между ней и хозяином телепатическая связь. А значит, что, возможно, она уже сообщила императору Брайну о моих догадках. Стараясь не выдать своих истинных мыслей, я кивнула. «Хорошо». Похоже, мне нужно будет серьезно поговорить с Императором. Возможно, я сумею даже выторговать себе свободу от этого замужества, которое мне ну совсем никак не нужно. Для себя я уже все решила, придумав определенный план, по которому буду действовать. Так или иначе, мне нужно будет вновь вернуться к Кайлу, где он обещал устроить мне встречу с Лесли. А еще я хотела воспользоваться особым подарком фей, тем блокнотам. «Возможно, это будет очень простым решением, но я просто напишу, как мне вернуться домой, и узнаю». Невольно усмехнулась своему промедлению. Ведь я могла уже несколько раз спросить у блокнота то, что мне нужно. Но чего то не делала этого, будто не верила до конца, что он может мне помочь. Увлеченная своими мыслями, я не заметила, как вернулся император». Он был мрачнее обычного и постоянно сжимал кулаки, будто боролся с самим собой. Его взгляд был хмурым, губы были поджаты, а еще на его лбу пролегла угрюмая вертикальная складка. «Пойдемте, леди Микеланс, сегодня в своей комнате вы не будете ночевать». «Что?» – удивилась я. «А где же тогда?» Мужчина пристально посмотрел на меня. Узнаете! Затем дракон отпустил служанку, которая, поклонившись, поспешила по своим делам. Мы остались одни, и я смогла задать те вопросы, которые мучили меня в последнее время. «Скажите, это ведь не первое убийство? Кайл говорил об этом?» Дракон вздохнул. «Похоже, благодаря вам скрыть этот факт мне уже не удастся», – качнула головой. «Вы знаете, если это будет единственным шансом не выходить за вас замуж, то...» «Да почему, Микеланс?» Вдруг закричал император. «Почему вы не хотите? Скажите, чего вас не устраивает? У вас будет титул, деньги, власть. К тому же я...» «Что вы?» Не поняла я. «А вы не догадываетесь, Микке? «Он... он что, хочет сказать, что я ему нравлюсь? Но разве такое возможно?» Взгляд императора был более чем красноречивый. Он сделал шаг ко мне, а я от него, и это отразилось на лице мужчины кривой усмешкой. Вы полюбите меня, мике И да, я завтра же распущу отбор, сказав, что уже выбрал себе невесту. Чтобы у вас не было искушения шантажом выменить себе предполагаемую свободу от предстоящей судьбы. Глава 22 «Кайл, ты хотел со мной встретиться?» Лесли, радостно смеясь, помахала небольшой запиской в руках. Прорицатель улыбнулся, выходя на палубу своего судна. Чуть качнул головой, и бусины в его волосах зазвенели. «Привет, Лели!» – подмигнул он ей. «Лели» – это детское прозвище, которое существовало лишь между ними, в общем-то, закадычными друзьями когда-то. «Не называй меня так при всех!» Зашипела девушка, поднимаясь к нему по трапу. «Рассказывай, что случилось!» «Пойдем вниз, там нас не смогут подслушать», — сказал Кайл. Темноволосая красавица кивнула и, позвякивая притороченным к широкому поясу мечом, прошла следом за мужчиной вниз, где, как и всегда, царил ужаснейший бардак. «Свинарник!» — поморщилась девушка. Кайл засмеялся. Твоя предшественница тоже заметила, что у меня не очень чисто. У нее даже выражение на лице такое же было. Моя предшественница? Девушка приподняла темную бровь. Да, твой братец притащил ко мне одну из участниц отбора. Он с ума сошел, пробормотала Лесли. Кого он приводил? Надеюсь, что не леди Вельвет. В последнее время он носится с ней, хотя я велела ему делать вид, что он ухаживает за готель. «Разумеется, именно Микеланс он и приводил», – улыбнулся Кайл. «Но думаю, что не слушает он тебя по той причине, что его раздирают на части иные чувства». «Какие же? Что может быть важнее того, что в опасности столько девушек на его отборе? Их запросто могут убить. Убийца все еще разгуливает на свободе». «Микеланс, его айверии. Лесли коротко охнула, приложив ладошку к губам. «Но это же легенда, и...» «Я думал, что ты знаешь о ней. Не делай такое лицо». Леди Вельвет сказала, что это ты притащила ее из другого мира. «Я чего сделала?» – удивленно сказала девушка. «Каким образом? Ты шутишь, что ли, надо мной, Кайл?» Прорицатель улыбнулся. «Так и знал, что ты не в курсе. Кстати, не говори Брайну о том, кто такая Леди Вельвет. Я обещал сохранить тайну». И о том, что она его Айвири, тоже пока молчим. Мало ли, придется ее еще назад возвращать. Даже, скорее всего, придется, потому что настоящая Микке «Кайл! Да объясни, наконец, все по порядку!» — закричала Лесли. От такого количества непонятной и странной информации у нее даже разболелась голова. А Кайл снова засмеялся. «Ты все такая же, Лели. Именно поэтому ты мне и нравишься!» Следующие полчаса Кайл рассказывал Лесли то, что узнал от Леди Микеланс, а также, что выяснил благодаря своему дару. «Значит, вот что у нас получается», — выдохнула Лесли. «На отборе присутствует и намерянка, которую в наш мир привела девушка, очень похожая на меня. Уж извини, Кайл, но я правда к этому не причастна». «Верю, верю, Лелли», Лели! усмехнулся Кайл. Лесли продолжила. И эта девушка и номерянка, скорее всего, Айвири, ожившая легенда и истинная пара нашего императора Брайна и моего брата. Да! А настоящая Микеланс находится где-то, и ей в любом случае придется возвращаться в свое тело. Кайл кивнул. Я обязана поставить брата в известность, качнула Лесли головой. Это дело государственной важности. Думаешь, он не натворит глупостей? «К тому же я бы хотел, чтобы вначале ты сама встретилась с Миккеланс. Лесли вздохнула. «Сегодня пытались ее отравить. Думаю, что Микки вообще нужно спрятать. И от Брайна тоже, пока он не начудил с этим отбором. Провернем все, как будто девчонка вылетела. Ты знаешь, куда ее спрятать?» Лесли кивнула. «Организуй нам встречу, Кайл. Пусть придет. Я спрячу ее, а после этого все расскажу брату». Прорицатель усмехнулся, качнув головой. Бусины в его волосах обиженно звякнули. бренд тебя убьет!» «С чего бы?» «Я, между прочим, спасти его Айвири пытаюсь, а не убить!» Но мужчина лишь снова покачал головой. «Ты не понимаешь, Лели!» «Айвири — это не просто девушка, это продолжение души!» «Дракон почувствует ее, где бы она ни была!» А узнав, что ее у него намеренно отняли, будет в страшном гневе. Хорошо, если он при этом не разнесет полгорода и тебя не убьет». Лесли насупилась. «А если ее не спрятать, то брат лишь все сделает хуже. Он и так уже напортачил. Говорила же, чтобы он общался только с агатель и на тебе. Так мы точно никогда не поймаем этого убийцу. Да еще и Айвири потеряем». Кайл усмехнулся. «Да уж, но я все же соглашусь с тобой. И даже приведу к тебе, Микеланс. Но мы обязаны после этого, слышишь? Просто обязаны узнать, что стало с настоящей леди Вельвет. А также найти убийцу. И да, нужно придумать, как сдержать Брайна, когда он узнает, что мы сделали ради его же блага. Думаю, что это будет не так-то просто». Лесли махнула рукой. «Предоставь это мне. Уверяю, уж с собственным братом я сумею справиться». Кайл в ответ лишь покачал головой, а затем шагнул ближе. «Ты в наших чувствах не можешь разобраться и дать мне ответ. Что же до чувства другого существа?» Его голос стал приглушенным и чуть хриплым. Лесли грустно улыбнулась. «У меня много работы, Кайл. Поговорим об этом позже». Глава 23 «Хотите, чтобы я ночевала в вашей комнате? Вы серьезно?» Выдохнула я, понимая, что к такому сюжетному повороту в своей жизни я была не готова. Одно дело переночевать в моем мире у друзей, когда это считалось вполне нормальным. Другое — у императора в комнате, что считалось ужаснейшим маветоном и нарушением традиций. Нет, я, разумеется, надеялась, что дракон не полезет ко мне с непристойными предложениями. Но все же... Пойти на этот шаг не могла. Тем более, что кто-то тут еще полчаса назад грозился распустить отбор невест. «Так мне будет спокойнее. Убийца не сможет пересечь порог моей комнаты. Она заговорена от любого зла с момента первого правителя империи». Ээ, спасибо за гостеприимство, но я, пожалуй, как-нибудь сама». Я улыбнулась так мило, как только могла и бочком, бочком стала продвигаться от дверей императорской опочевальни в сторону. Мой маневр не остался без внимания, и я была цепко схвачена за руку. «И как же это ты сама?» – прищурил взгляд мужчина. «Ну как сама? Обычно. Вы же мне для надежности только выдайте чего-нибудь. Ну, оружие там, ножик, а лучше вилы». Дракон чуть кашлянул, а затем захохотал. «Вилы?» «Ох! Леди с вилами! Не могу!» А я обиженно нахохлилась. «И что такого? Очень удобно, между прочим. Нечто среднее между копьем, лопатой и трезубцем. А длинная ручка – это чтобы меня враги не достали». «Ох, Микеланс, какая же ты глупышка! Здесь в обиходе магия и яды. Если тебя вдруг захотят убить, то вилы лишь могут украсить твою могилу». «Поэтому что тебе действительно может помочь, это твоя сила огня, но с ней ты пока не умеешь управляться». Вздохнула. «Похоже, там за этими дверями мне и правда будет безопаснее. К тому же у меня с собой всегда был подарок фей, тот самый блокнот, в котором я не задала еще ни одного вопроса. И пока назрел один, и главный. Может, я уже спустя полчаса смогу дома оказаться?» «Сейчас выдаст мне блокнотик, какое-нибудь заклинание, и вуаля! Портал в мой мир и табличка «Добро пожаловать!»» «Ладно», — согласилась я. «Но это неприлично, и вы сами об этом знаете». «Мы скоро станем мужем и женой, Микке, «Поэтому думаю, что об этом тебе не стоит излишне беспокоиться!» «И да, я был бы не против, если бы ты перестала мне выкать!» «И как же к вам, то есть к тебе, обращаться?» «Брайн!» – улыбнулся мужчина, пропуская меня в комнату. «Брайн!» – повторила я, сделала шаг вперед и… И просто обалдела. Не так я себе представляла покои императора. Не так. Да потому что не было тут от императорского ничего, абсолютно. Довольно просторная, но все же очень просто обставленная комната. Ни помпезной мебели, тяжелых шкафов, баров. Необилие золота и дорогой посуды. Создавалось впечатление, что здесь обитал скорее какой-то монах-отшельник, нежели правитель огромной мощной империи. Удивлена? Раздалась над духом. Я не люблю всю эту роскошь и вычурность. Мои покои – это мое обиталище, если так можно выразиться. Здесь моя территория. Понимаю, что тебе может здесь быть некомфортно, но я… «Думаешь, я всю жизнь спала на золотой кровати?» — сказала я. «А разве нет?» Смоляная бровь взлетела вверх. А я прикусила язык. Опять чуть не выдала себя. Все же быть кем-то другим вместо себя очень сложно. Ужасно. Забыть себя и жить чужую жизнь с чужим прошлым. А как тогда быть с настоящей майки? Как быть с той, кто я есть на самом деле?» Император воспринял мое молчание по-своему. «Прости, это было очень нетактично с моей стороны. Пойдем, я покажу тебе, где ты сможешь отдохнуть». В покоях императора было несколько комнат. Как я уже заметила ранее, все они были обставлены очень просто. В спальне узкая кровать, на такой особенно не разваляешься, а в гостиной стояло лишь кресло и довольно узкая скамья. Единственным комфортным помещением была ванная, но и там не было огромного бассейна, а лишь стояла небольшая, но просторная чугунная купальня. «Займешь мою кровать», — сказал мужчина. «После свадьбы, обещаю, тебе выделят отдельные покои, смежные с моими. Они более достойны тебя. Но сейчас, боюсь, придется потерпеть неудобства». Я качнула головой. «Ничего страшного, но...» «Если я займу кровать, то где ты будешь спать?» Брайан улыбнулся. «Я могу и вызвать слуг, чтобы те сюда притащили какую-нибудь кровать, но не хочу. Я вполне могу устроиться и на скамейке в гостиной. Знаешь, жесткая поверхность очень полезна для спины. Давно мечтал на ней поспать». Кивнула, больше соглашаясь со своими мыслями. «Ночь любви не ожидается. И хорошо». «Пусть валяется себе на скамеечке, а мне бы не помешало сейчас пообщаться с подарком фей». э, -э Брайн», — начала я, «я бы хотела принять ванну». «Логично, что уединившись в помывочном помещении, я смогу наконец воспользоваться блокнотом. В противном случае мужчина, похоже, не собирался меня пока оставлять одну». «Конечно, сейчас велю слугам принести для тебя полотенце и одежду». Я поблагодарила Брайна. Слуги явились всего через несколько минут. Видимо, мужчина воспользовался своей хваленной мысленной связью. «Вот купальные принадлежности для леди Вельвет, а также полотенца, тапочки, халатик и ночная рубашка. Пока леди купается, мы принесем сменное платье на завтра и обувь». Мило улыбнулась одна из служанок. «Я поблагодарила ее, гробастов в свои руки переданные мне вещи, и скрылась стремительно в ванной». При помощи особого, сияющего темно-красными всполохами кристалла, включила теплую воду. И пока ванная набиралась, достала из потайного кармашка платья вожделенный блокнот. К нему, кстати, прилагался маленький заточенный карандашик. «Что там говорили феи? Раз в три дня можно написать вопрос и будет мне ответ?» Вздохнула, сосредоточившись и даже закусив губу. «Как бы правильно сформулировать, чтобы не ошибиться?» «Как мне попасть обратно в мой мир?» Написала я, очень надеясь, что сейчас мне выдадут подробную инструкцию. Моя написанная чуть корявым почерком надпись исчезла, словно впитываясь в бумагу. Вместо нее появилась другая, прочитав которую, я едва не завыла в голос. «Чертовы феи! И как это понимать?» Сказала я, вглядываясь в данный мне ответ. Глава 24 Император Брайн и опомниться даже не успел, как леди Микеланд скрылась от него в ванной, словно хотела спрятаться, пусть даже таким нелепым способом. Мужчина, который только что выпроводил служанок, принесших помимо платья для леди Вельвет еще и ужин и вино, вздохнул. Брайан прошел к запертой двери ванной комнаты и прислонился к ней лбом, словно та могла унять разгорающийся внутри него пожар. Микеландс заставляла его испытывать то, что он раньше никогда ни к чему не чувствовал. Страсть, раздирающую на части, нежность и желание оберегать, желание касаться, чувствовать ее рядом, а еще... Ещё мужчина с беспокойством думал о том, что сердце леди Вельвет уже может быть занято. Ведь как иначе объяснить ее странное нежелание становиться его женой? Все эти эмоции его были довольно странными, и Брайан размышлял. И чем больше мужчина об этом думал, тем больше в его душе зарождались определенные подозрения, и их подтверждал дракон, который внутри него чуть рычал в такт его мыслям. Айвири прошептал вдруг Брайан. «Но разве это может быть реальностью? Давний миф». К тому же Кайл сказал, что вряд ли она моя истинная пара. Но драконье сердце не обманешь. Что ему прорицательские слова, если он кожей ощущает свою истинную? Качнув головой, Брайан отошел от двери, пройдя к простому грубо сколоченному столу в гостиной. Выдвинув со скрипом ящик стола, он достал оттуда желтый лист пергамента перо и чернильницу. Приказываю распустить отбор невест и объявить победительницей леди Микеланс Вельвет. Повелеваю начать скорейшие приготовления к свадьбе». Внизу мужчина поставил размашистую подпись. Свернув и перевязав алой лентой документ, Брайан прошептал короткое заклинание. «Пергамент пропал. Император знал, что сейчас его копии появятся у всех советников» а уже они должны будут донести его высочайшую волю до общественности. Несмотря на то, что он совершил правильный и единственно возможный на его взгляд поступок, на душе отчего-то стало беспокойно. Будто бы что-то должно было пойти не так. Занервничав, Брайн вновь подошел к двери ванной, осторожно постучав на этот раз. «Леди Микеланс, с вами все в порядке!» Вначале ответом ему была тишина, и Брайн уже хотел начать беспокоиться сильнее, но девушка все же соизволила ответить сама. «Все хорошо». «Отлично. Ужин и ваше платье принесли». «Спасибо». Выдохнув, Брайн отошел от двери. Мысли его обратились к таинственному убийце. «Чего он добивается? Не хочет, чтобы он женился?» «Если так, то, скорее всего, виновен кто-то из влиятельных родов. Кто-то, чья дочь присутствует на отборе. Значит, после завтрашнего объявления о распуске отбора убийца должен как-то проявить себя. Возможно, это будет кто-то, особенно недовольный его решением». От мыслей его отвлек звук открывающейся двери. Брайан обернулся и замер, забыв, как дышать. Остатки рассудка покинули его голову, уступив место зверю-дракону. Мужчина сделал шаг к девушке. Она была такая хрупкая, беззащитная. А еще немного забавная в этом пушистом халате и тапочках. И притягательная, желанная. От чуть влажных волос исходил упоительный аромат душистых масел, который сливался с ее собственным запахом, заставляющим терять самообладание. Мике чуть хриплым голосом выдавил из себя мужчина. Он подошел ближе, желая прикоснуться к ней, прижаться к ее манящим губам, срывая поцелуй, но... «Держите себя в руках, ваше драконейшество!» Девчонка сурово сдвинула брови, уперев руки в боки. «Мне казалось, что мы перешли на «ты». «А, но это тогда многое меняет!» – усмехнулась Микки от романтического настроя не осталось и следа, зато появилось желание проучить язвительную девчонку. «Я уже отдал приказ о том, чтобы распустили отбор», сказал мужчина, понимая, что леди Вельвет эта новость не слишком обрадует. И все же ей придется смириться. А он, Брайн, сумеет завоевать ее сердце. Тем более, что она его Айвири. В этом он уже не сомневался. Слишком однозначно вел себя дракон внутри него. Слишком сводящим с ума был ее запах. Что ж, хорошо. Девушка вместо ожидаемого гнева и растерянности лишь дернула плечом. «Думаю, что это отличная новость, Микел, То есть, я хотела сказать, я буду очень рада». Подобный ответ должен был его обрадовать, но Брайан не был идиотом, чтобы понять, что девушка слишком легко пошла ему навстречу. С чего такие перемены? И что же заставило тебя принять эту новость с должным спокойствием? Все же не удержался мужчина, подступая к ней и притягивая к себе, чувствуя, как затрепетала девушка у него в объятиях. Ведь она тоже что-то испытывала к нему. Иначе ее тело не отзывалось бы так на прикосновение мужчины. «Я... решила, что все не так уж и плохо». Улыбнулась она, вдруг попытавшись освободиться, но он не дал. Было невероятно приятно вот так прижимать ее к себе, ощущать рядом этот чарующий аромат. И все же он понимал каким-то шестым чувством, что его обманывают. Микеланс не смирилась, скорее что-то задумала. «Давай поужинаем». Все же Брайн пусть и неохотно, но выпустил девушку. Та улыбнулась, благодарно кивнув. «Я не против». Брайн подвел ее к тому самому грубо сколоченному столу, который совмещал в себе функции письменного и обеденного. На миг мужчина подумал, что Леди Вельвет может не понять отсутствие роскоши в комнате и побрезгует есть в подобных условиях. Но девушка повела себя иначе. Как хорошо, что у тебя тут все обставлено без этих церемоний. Выдала Мики, подбегая к столу с угощением. Ты же не против, если на сегодняшний вечер я не буду прибегать к этикету. Хочется расслабиться. Глава 25: Не спеши, красотка, к морю. Будешь там, еще завоишь. От тоски и сожаления станешь ты чужой мишенью. Прочитала я и едва не зашипела. «Жаль, что нельзя заново спросить. Я думала, что мне прямой ответ дадут, а тут какие-то туманные намеки. Между прочим, мне скорее в мой мир нужно, а не загадки разгадывать». Вздохнула. Попыталась задать пару наводящих вопросов, но они попросту растворились на листе, словно их и не было. Поняв, что большего не добьюсь, я полезла в ванную. Горячая вода расслабляла тело, и в голове у меня медленно рождался план. Я завтра же поговорю с этой сестрой Брайна, Лесли. Думаю, она должна знать, как мне вернуться. В противном случае скажу, что все узнают о том, что она сделала. Или нет? Даже не так. Что если я просто расскажу обо всем императору? Да, меня скорее всего накажут, но вряд ли он будет зол настолько, что потащит меня на костер. Вроде бы производит впечатление вполне адекватного человека, если только не считать его этот заскок со свадьбой. А что, идея хороша. Во всем признаюсь, а он сам не захочет иметь в суженах и намерянку. Ведь я в любой момент могу подставить его высочайшую задницу, нарушив какой-нибудь этикет или еще что-то в этом роде. Решив, что точно пора расставить все точки над «ё», я закончила ванные процедуры. Вытерлась полотенцем, накидывая сверху пушистый халат, и вышла в комнату. У двери обнаружился император, глаза которого при виде меня странно потемнели. Взгляд заскользил вначале по лицу, затем спустился чуть ниже. Мике Он шагнул ближе, а я поняла, что сейчас произойдет катастрофа, если я не вмешаюсь. «Держите себя в руках, ваше драгонейшество!» Пара колких фраз, которыми мы перебросились, а затем мужчина заявил, что завтра распустит отбор. И уже даже издал об этом указ. Я скрипнула зубами и поняла, что лучше отложить препирательство и сделать вид мирной и кроткой овечки. Покиваю головой пару часов, покушаем, выпьем вина, поболтаем за жизнь. Человек же, он все-таки этот дракон или не человек. Должен же быть к нему подход. Вот. А когда мы с ним выйдем на хороший и добрый лад в отношениях, то я выдам ему инфу про попаданку. Поплачу горькими слезами и попрошусь домой. План был хорош, да. И я надеялась, что все пройдет гладко. Ты не против, если я не буду сегодня следовать этикету?» Спросила я, невольно оглядываясь по сторонам и отмечая, что общая простая обстановка здесь мне весьма импонирует. Я тоже не любила вычурность, а здесь, в таком простом антураже, можно было как следует расслабиться, чего, в принципе, мне было и нужно. «Со мной можешь не соблюдать его, Микке, мягко улыбнулся Брайан. «Но неприлюдно, разумеется». Я кивнула и увлеченно стала разглядывать принесенные блюда на столе. Тут была утка под медово-брусничным соусом, печеные овощи, паштеты и сладости. Положив себе на тарелочку всего по чуть-чуть, я, чуть улыбнувшись, прошла на ту самую нелепую, грубо сколоченную скамью и забралась на нее с ногами, взяв тарелку с едой в руки. «Присоединяйся!» Я похлопала рядом с собой, приглашая мужчину к себе. Тот вздернул бровь, а затем неожиданно рассмеялся, сразу же став невероятно обаятельным. «Все-таки ты удивительная, Микеланс! Я рад, что остановил свой выбор на тебе!» «Угу». Нагрузив свою тарелку едой, мужчина присоединился ко мне. С ногами на лавку он забираться не стал, а просто сел, чуть облокотившись о стену. Я расслабилась, настраиваясь на позитивный лад, и начав уплетать уже эту треклятую утку, как вдруг следующая фраза заставила меня поперхнуться. «А теперь давай познакомимся, красавица». Не понимая происходящего, какое-то время я молча смотрела на императора. Тот, казалось, не шутил. «Что вы... то есть ты имеешь в виду, Брайан? Мягко спросила я, боясь выдать себя раньше времени. Но мои худшие опасения оправдались. Дракон обо всем догадался. Вернее, не совсем обо всем, но о многом. «Не держи меня за идиота, девочка!» Сказал он, чуть искривляя губы в усмешке и прожигая меня взглядом. Твое падение с лошади, внезапная потеря памяти, обретение странной силы, подарки фей, которые связывают тебя с тайной. Ты не та, за кого себя выдаешь. Результат падения? Мужчина покачал головой. У меня нашелся час времени, чтобы настроить портал в твое родовое имение. Я побеседовал с твоими родными о характере их дочери, о привычках. А также попросил какую-нибудь вещь, чтобы сравнить слепки от атауры. И знаешь, что я обнаружил? Качнула головой, закусывая от излишних эмоций губы. Ауры, твоя и настоящая леди Микеланс разные. Поэтому повторю вопрос. Как тебя зовут? Кто ты? Вздохнула. Ладно, быть может, тогда же будет проще. Если император сам начал этот разговор, самое время признаться во всех прегрешениях». Я не Микеланс. «Это я уже понял». «Я...» Признание мне давалось тяжело, и я избегала смотреть на мужчину, отчего-то чувствуя себя виноватой. «Я иномерянка», вскинула взгляд на Брайна и заметила, как на миг исказилось его лицо удивлением. «Иномерянка», повторил он, словно мое эхо. «Как тебя зовут?» Хотела ответить, но не успела. В дверь в комнату раздался настойчивый стук. «Кто? И что вам нужно?» – рыкнул император, а в его голосе послышались нотки недовольства. «Брат, открой! Это я, Лесли! Нужно поговорить!» Дракон вздохнул. «Мы не закончили!» – шепнул он мне и отправился открывать. «У порога комнаты замерла та, с которой я так давно хотела встретиться!» Она что-то говорила Брайну, видимо что-то важное, потому что он, кивнув мне, чтобы я осталась здесь, в комнате, куда-то ушел вслед за сестрой, а я осталась одна. Несколько минут я ждала, но потом поняла, что император не собирается быстро возвращаться. Зевнула, отчего-то меня очень сильно потянуло в сон, хотя прежде я спать не хотела, будто бы выпила какого-то снотворного». Невольно посмеялась собственным мыслям, а потом вдруг испугалась. Что, если и вправду в еду что-то добавили? Однако было поздно уже пугаться. Вокруг меня медленно сгущалась тьма, принимая в свои нежные объятия. Глава 26. Очередное ужасное пробуждение. Все тело ломило, будто я накануне бежала забег по полосе с препятствиями. Голова раскалывалась, пульсируя ужасной болью, а перед глазами все плыло и кружилось. Застанав, я все же сумела подняться и оглядеться вокруг. Меня не убили. Это была первая хорошая новость. Другая была менее оптимистичной. Меня чем-то усыпили и похитили неизвестно для каких целей. Вряд ли для того, чтобы послушать мое пение. Комнатка была небольшой, но уютной, выполненной в нежных персиковых тонах. Здесь было все, что нужно для комфортного существования. Мягкая постель, шкаф с одеждой, которая на первый взгляд подходила мне по размеру, письменный стол, ванная комната совсем необходимым. Выглянув в окно, я выяснила, что нахожусь в бревенчатом доме с причудливым и очень симпатичным палисадником. Несколько клумб с цветами радовали глаз. Участок огораживал высокий частокол, а ворота караулила большая серая псина, больше похожая на волка. «Пападос!» Прошептала я, мысленно представляя, как перелезаю через забор, а добрая собачка вцепляется мне зубками в пятку. Качнула головой. «Нет, этот вариант мне не подходит. Тем более, что я еще не выяснила, кто и для чего меня похитил». Как оказалось, ответа долго мне ждать не пришлось. Пока я умывалась, в комнату, отведенную мне, уже пожаловали похитители. Правда, оказалось, что оба мне уже знакомые. Одним из них был Кайл, который при виде меня приветственно махнул рукой. Другой же была Лесли, сестра императора. Та самая девушка, которая привела меня в этот мир. «Привет, Майки Стар!» – усмехнулся Кайл. «Как ты узнал?» – не удержалась я. Мужчина обаятельно улыбнулся. Увидел пару видений. И да, опережая твой вопрос, Лесли все знает. Прорицатель кивнул на замершую рядом с ним девушку, которая подозрительно разглядывала меня. Невольно под этим взглядом сделалось неуютно, будто бы я была песчинкой под зеркалом микроскопа. «Привет», — сказала миролюбивая я, но нарвалась на вздернутую бровь. «Кайл сказал мне, что ты обвиняла меня в том, что я причастна к твоему попаданию в этот мир» сказала девушка. «Но я этого не делала». «Ну, конечно». «Хотите сказать, что при переходе мне отшибла память? Я помню, что вы были там в тот момент». Лесли усмехнулась. «Уверяю вас, есть множество способов изменить облик или заставить вас видеть вещи такими, какими на самом деле они не являются. То же самое можно сказать и про вас. Вы выглядите как леди Микелон с Вельвет». «Однако на самом деле являетесь совсем другим человеком!» Кивнула. «Да, это так, но если вы говорите правду, то кому могло понадобиться все это? И для чего вы меня сейчас похитили? Да еще и использовав какую-то отраву, голова болит ужасно!» Лесли виновато вздохнула. «Нужно было, чтобы брат ничего не заметил. Это для его же блага!» Похитили, чтобы он не успел воплотить в жизнь этот ужасный свой проект о приостановке отбора. От этого зависит жизнь не только ваша, но и всей империи. Понимаете, надеюсь, какими последствиями был бы чреват его выбор, останови он его на вас. Вы ведь не та, за кого себя выдаете, а любая правда рано или поздно всплывет наружу». Я кивнула. «Согласна. Так что?» Вы сможете мне помочь или отправить меня домой, в мой мир? Только когда поймем, что стало с Леди Вельвет. А до этих пор? Вам придется побыть здесь. Не переживайте, мы обеспечим вас всем необходимым. Единственное, вы не сможете выходить за пределы этого дома. Думаю, что Брайан будет искать вас. Кивнула. Хорошо. Не переживай, Майки Стар, Мы будем навещать тебя и держать в курсе всего. Подмигнул мне Кайл. А пока обживайся. С тобой вместе здесь будет жить служанка, Фрокси и повар Дункан. Я поблагодарила их, и меня вскоре оставили одну, познакомив прежде с прислугой и показав, где и что здесь находится. Если честно, то я была благодарна Кайлу и Лесли, потому что если бы не они, то я бы проснулась уже официальной невестой императора Брайна, а так у меня появилась надежда на возвращение домой. И пусть мы не договорили тогда с драконом, но все же, отчего-то я понимала, что вряд ли он меня отпустит. Ему почему-то важна была пробудившаяся во мне сила, а может и что-то еще». Нервничая, закусила губу. Было бы интересно сейчас воспользоваться подарком фей, волшебным блокнотом, который давал ответы на любые вопросы, пусть и немного путанное. Но, к сожалению, три дня положенного срока его, так сказать, перезарядки, еще не истекли. «Прошу на завтрак, леди Микеланс», – сказала вошедшая служанка Фрокси. Это была высокая, худощавая женщина уже зрелого возраста, состянутыми на голове в пучок волосами. Но, несмотря на показную строгость, она показалась мне довольно милой и доброй. «Спасибо», – улыбнулась я и проследовала за ней в столовую. Откуда уже доносились упоительные ароматы еды. Запах кофе, свежих булочек с джемом придавал мне хорошего настроения. Если меня решили вкусно кормить, непременно все должно быть хорошо. К тому же я чего-то доверяла Кайлу, а это значило, что я могу на какое-то время расслабиться и просто заняться тем, что мне по душе. Чтением, к примеру, или немного попеть, пока никто не слышит. От Отчего-то задавать концерты с нашей земной музыкой мне было немного боязно при всех. Исполненная на одном из этапов отбора кукушка не в счет. Увидев полный стол еды, все же довольно улыбнулась. Покушать я всегда любила, тем более вкусно. Удивительно, что и в этом мире, и в том мне удавалось сохранять с этим пристрастием стройную фигуру. Прошу за стол. Пригласила меня служанка, вежливо отодвигая стул и наливая в кружечку ароматный кофе. Здесь все есть, что необходимо для завтрака, но если что-нибудь еще понадобится, обязательно позовите меня. Я заверила женщину, что непременно воспользуюсь ее услугами, если в этом возникнет надобность, а сама приступила к завтраку. Вот только из головы никак не шел император Брайн. Интересно, как он отнесся к моему исчезновению? Лесли сказала, что он будет меня искать. Найдет ли? Брайн не находил себе места. Первой мыслью, когда он пришел в свою комнату и не нашел там леди Микеланс, было то, что она сбежала. Однако платье ее было здесь же, и с трудом верилось, что она решилась на побег в одном халате и тапочках. А значит, вывод напрашивался сам. Ее похитили. Вот только кто? Лесли. — рыкнул мужчина. Ведь сестрица отвлекла его в очень удачный момент. Начала рассказывать подробности расследования об этих загадочных убийствах, хотя уже был довольно поздний час. Мужчина связался по магической связи с сестрой. Та ответила, что занята, но император Брайн потребовал ее немедленного возвращения во дворец. И Лесли вернулась. «Где она?» Почти закричал мужчина, как только сестра появилась в ярких всполохах портала в его комнате. Дракон внутри бесновался, не находя себе места. «Брайн, прошу, успокойся. Это все ради твоего же блага». Начала девушка, но император взревел. «Для моего же блага? Где она, Лесли? Говори, или остаток жизни проведешь в подземельях этого замка!» Это был единственный раз, когда Брайан так кричал на сестру. В ужасе Лесли отступила на шаг назад. Глава 27 День я провела в вынужденном заточении и уже успела заскучать. Все было чуждо мне, унылым, тусклым. Отчего-то хотелось побыстрее покинуть это место, но я понимала, что вряд ли это возможно. По крайней мере, пока не найдется настоящая леди Микеландс Вельвет. Уже поздно вечером, набирая себе воду в большую ванную и добавляя ароматные масла, я вдруг подумала о Брайне. Даже не просто подумала, а он явственно встал у меня перед глазами. услышала я вдруг и поежилась. Возможно, при помощи какой-то магии Императору удалось связаться со мной. Я огляделась вокруг, но ничего примечательного не заметила поэтому списала все на то, что слишком много думала о драконе. Я погрузилась в воду с наслаждением прикрывая глаза и стараясь выключить голову, в которой бродили не самые радужные мысли. Нужно поразмыслить о чем то другом, менее пугающем, чем дракон, этот мир и эти загадочные убийства. Например, о загадочном подарке фей, втором, в крыльях бабочки». Я коснулась рукой загадочного медальона и вдруг от неожиданности вскрикнула. «А ведь это идея! Если вдруг в моей жизни будет что-то угрожать, я ведь могу использовать крылья и улететь из этого места! Тогда мне не будут страшны ни замки, ни высокие заборы, ни звери!» «Нет!» – качнула я головой, отказываясь от этой идеи. «Для этого тебе придется победить свои страхи, Майки!» – сказала я сама себе. И вдруг вновь услышала этот странный голос со знакомыми интонациями. «Да кто здесь?» Я выскочила из воды, спешно закутываясь в полотенце и оглядываясь по сторонам. Никого не было. Я вышла из ванной, прошла в комнату. Нервничая, выглянула в окно, но никого там не заметила. В итоге решила, что все это мне просто причудилось переоделась в рубашку, залезла в постель под пушистое одеяло. Сказала короткое заклинание, выключая свет. Где-то минут 20 тщетно пыталась вздохнуть, однако сон никак не шел. Вместо этого мысли вновь возвращались ко всем последним произошедшим со мной событиям. Услышала я опять, и это стало последней каплей. Неизвестно, испугалась я больше или просто была возмущена тем, что обладатель таинственного голоса никак не спешит являть себя. Я встала, чувствуя, как вдруг раскалились ладони. Закричала, глядя, как с них на пол стекают капли раскаленной лавы. Это было больно. Лава складывалась на полу в послание. «Вернись, Микеланс!» – прочитала я, продолжая умирать от боли. После подобной пытки на ладонях наверняка останутся уродливые ожоги. «Леди! Леди!» Вбежала в комнату служанка, видимо разбуженная моим криком. «Что случилось?» Я кивнула на надпись на полу. Служанка заметила застывшую лаву на полу и охнула. «Нужно связаться с леди Лесли. Немедленно!» Прошептала она. Следующие полчаса служанка была занята тем, что тщетно пыталась связаться с леди Лесли. Я же сидела, прикладывая к лед и закусывая губы. Было больно. Однако я понимала, что вряд ли Брайан нарочно пытался сделать мне больно. Скорее всего, у него просто не было другого способа связаться со мной. «Лесли не выходит на связь!» сказала обречённая женщина после очередной неудачной попытки связаться с сестрой императора брайна возможно все хуже чем нам кажется и она была права потому что спустя еще полчаса в дом ворвался встревоженный кайл все плохо выпалил он с порога стягивая с себя промокшее пальто на улице шпарил настоящий ливень все плохо удивленно приподняла я бровь «Это из-за императора?» «Да, то есть нет, не совсем. В общем, у нас еще одно убийство произошло. Та самая неуязвимая девушка погибла, которую Лесли нашла для императора, Леди Аготель». «Леди Аготель нашла специально Лесли?» Удивилась еще больше я, а Кайл чуть кашлянул. «Это еще не все. Лесли в темнице». Наш император-дракон озверел настолько, узнав, что тебя она спрятала, пусть и ради его же блага, что отдал приказ о том, чтобы судить собственную сестру. Я невольно поежилась. От слов, что говорил Кайл, становилось не по себе. Особенно, если учесть, что произошло сегодня. Я молча показала руки прорицателю. Тот, увидев уродливые ожоги на моих ладонях, нахмурился. «Он тебя ищет!» констатировал мужчина. Я усмехнулась. Знаю, вот только мне от этого не легче. Я обещаю, слышишь? Обещаю, как можно скорее найти настоящую леди Вельвет. Но все же ради блага всей империи ты должна потерпеть и не встречаться пока с императором Брайном. Иначе все может пойти крахом. Кивнула. Хорошо. А как скоро ты ее найдешь? Кайл вздохнул. «Надеюсь, что вышел на верный след. Как только, так сразу. Думаю, ты вернешься в тот же самый миг домой, когда я освобожу ее душу. Пока же побудь послушной девочкой и никуда не уходи отсюда. Это очень важно, поняла?» Снова кивок, и все же на душе заскреблись от чего-то кошки. Потянулись очень долгие дни. Серые, безрадостные и беспокойные. Так бывает, что время тянется, хотя хочется, чтобы оно, наоборот, шло быстрее. Я не знала, куда себя применить. На улицу я выходила лишь на порог дома. Тут же начинала звереть безумная псина у входа. В доме, кроме вышивки, рисования и чтения, мне никто ничего не мог предложить. Я пыталась читать, но никак не могла сосредоточиться, и от этого становилась только тоскливей. Я понимала, что ничего не происходит что Кайл больше не появлялся, и что в сущности я осталась одна, без возможности что-либо изменить. Да, у меня было вдоволь еды и воды, но по сути я была пленницей, и со временем мне начало это надоедать. «Я хочу поговорить с Кайлом», – сказала я, глядя на замершую передо мной служанку, зная, что та поддерживает с прорицателем связь. Но женщина лишь покачала головой. «Это невозможно!» «Но почему? Ведь я знаю, что вы общаетесь с ним и...» «Кайл в бегах!» – сурово поджала губы служанка. «Он запретил нам связываться с ним». «Послушайте, но ну я же не могу вечность здесь прожить, верно?» Женщина дернула плечом. «Это меня не касается. Я лишь выполняю приказы своих господ». Глава 28 Брайн прикрыл глаза, стараясь собрать в кулак остатки самообладания и делая шумный вдох носом. «Везде одни предатели!» – рыкнул он. Император только что узнал новость о том, что прорицатель Кайл поддался в бега. А ведь он был причастен к похищению леди Микеланс и знал, где она находится. Со своей сестрой Лесли Брайн уже разговаривал бесчисленное количество раз но девушка ни в какую не соглашалась раскрыть тайну, где находится его Айвири. Говорила, что делает это для его же блага. Дракон усмехнулся, вспоминая их последний разговор. «Она и иномерянка, Брайн, она не принадлежит этому миру, не принадлежит тебе», — говорила сестра. «Я знаю». «Знаешь?» «Догадался, я не идиот, Лесли». «И что, думаешь, что она тебе пара?» Она не знает наших традиций. Она темная лошадка, Брайан. Девушка даже не из чужого государства. Она из другого мира, понимаешь? И она занимает чужое тело. А что стало с настоящей Микеланс Вельвет, непонятно. Может быть, она причастна к ее исчезновению и всем этим убийствам. Не тебе решать, кто мне пара, а кто нет, Лесли. Я ничего тебе не скажу. Хочешь, можешь бросить меня в темницу. Все равно. «Я прежде всего забочусь о своей стране». Немного ли ты на себя берешь?» Брайн вздохнул снова. Он действительно запер сестру. Правда, не в темнице, как шептались в народе, а просто в комнате. Он узнал у своих агентов, что Лесли недавно встречалась с Кайлом. Однако, как только решил навестить прорицателя, тот пропал. Было и еще кое-что, что тяготило мужчину, потому что в замке произошло недавно еще одно убийство. Агатель, та самая неуязвимая партия от Лесли. Похоже, что девушка все-таки оказалась не столь хороша, как думала его сестра. Мужчина закусил губу. Он уже решил, что будет делать. Он созовет глав всех драконьих родов. То, чего он боялся прежде, свершилось. Утаивать правду дальше больше не было смысла. Брайн мысленно потянулся к своему слуге и советнику, Гансу Вильмонту. Это был один из старейших его подданных, и он был в курсе того, что происходило в его замке. Однако сумел за все это время сохранить тайну. «Что-то случилось?» Мужчина пришел в кабинет к Брайну спустя полчаса. Дракон кивнул. «Я хочу созвать всех. Пусть будет большое собрание, на котором я выберу тех, кто будет ответственен за раскрытие этих убийств. Вы понимаете, что тогда подорвете ваш авторитет?» Если главы родов узнают, что вы скрывали от них происходящее у вас в замке, вину за гибель девушки Аготель могут возложить на вас. Аготель подписала контракт с моей сестрой Лесли. Она была в курсе происходящего, качнул головой Брайан. И все же ничего хорошего ждать от этой встречи не придется. Если только не найти убийцу раньше. Каким образом? Лесли была раньше ответственна за это. «Если честно, я уже начал сомневаться в том, что правильно поступил, доверяя ей все это». Ганс чуть кашлянул. «Если позволите, я бы повременил созывать совет. Я знаю, что ту девчушку Микеланс похитила ваша сестра, и благодарен вам, что вы доверили мне тайну, что она и номерянка. Но что, если все эти события связаны? Что, если кому-то действительно выгодно, чтобы вы сейчас женились на ней?» а потом в ее тело просто потерят другую душу. Тогда кто-то обретет неограниченную власть. Вам не приходило в голову, что ваша сестра такого же мнения?» На миг брань задумался. «Этот вариант нельзя исключать. Все силы нужно бросить на поиски настоящей леди Микеланс. Думаю, как только ее найдем, станет ясно, и что случилось с той, что пришла из-за грани миров. Согласен». Ганс ушел, а Брайн зарылся в отчеты. Боль от разлуки с Микеланд сожгла душу. Он перерыл половину Империи, но так и не смог ее найти. Дракон внутри него чувствовал, что девушка жива, но не мог найти след. Какая-то магия прятала ее. «Дьявол! Да ведь он вообще о ней ничего не знал. Не знал, какая она. Не знал, какая она настоящая. Даже имени не ведал». «Удивительный бред!» – усмехнулся дракон, откидываясь на спинку рабочего кресла. «Нашел свою айвери и тут же ее потерял. Хотел уберечь от всего мира, а ее прячут от меня самого». Император поднялся со своего места. «Нет, так не может продолжаться. Он пойдет сейчас же к Лесли, еще раз с ней поговорит. В конце концов, применит магию. И плевать, что она его сестра». «Она совершила государственную измену! Она... она предала его!» Кивнув своим мыслям, Брайн поднялся и вышел из комнаты. Быстрым шагом он направился к комнате, где находилась его сестра. Дойдя до двери, постучался. «Уходи, Брайн. Я не скажу тебе, где твоя иномерянка». Все. Терпению пришел предел. Внутри него словно лопнула натянутая струна. Дракон внутри разъяренно взревел, выдыхая опасный огонь прямо в сердце. Брайн с ноги вышиб дверь. Увидев стоящую у окошка сестру, кинулся к ней. Схватил за руку, сжимая ее до хруста, до синяка. «Чего ты добиваешься, змея?» Прошипел он, заглядывая в удивительно холодные и равнодушные глаза. «Зачем прячешь ее от меня?» Ему хотелось схватить ее за плечи и потрясти, словно тряпичную куклу, чтобы она хоть чего-нибудь сказала. Но сестра продолжала молчать. А еще на губах ее вдруг на миг промелькнуло что-то такое странное, очень похожее на усмешку. «Смеешься надо мной?» «Ты слабак, брайан, — отозвалась Лесли. «С самого детства мы оба знали, кто из нас станет правителем, а кто марионеткой». «Что?» – коротко выдохнул мужчина. «Да как ты смеешь?» Он оттолкнул ее так резко, что девушка едва удержала на ногах равновесие. «Столько времени у тебя под носом происходят ужасные вещи, Брайн, но ты даже не пробовал разобраться во всем сам. Потому что это твоя обязанность разбираться в подобном. Ты возглавляешь государственную безопасность». А ты возглавляешь империю и не пожалел девушек из знатных родов. Ты наплевал на безопасность империи, поставив во главе свои собственные интересы. Решил удержать власть напрасно. Тем самым ты ее потерял. Внутри императора медленно появлялось осознание. Лесли предала его. Даже не так. Ты виновата в этих убийствах. Она пожала равнодушно плечами. Что скрывать? Я. Глава 29. Оставшись в комнате одна, я посмотрела с сомнением на блокнот, подаренный феями. Задать ему еще один вопрос. Но что если ответ я получу столь же туманный, как и в прошлый раз? Разгадывать загадки не хотелось, и все же я должна была знать, стоит ли мне оставаться здесь или нужно попытаться сбежать. «Могу ли я доверять людям, что заперли меня здесь?» Написала я, вожидающей, уставившись на странице. Текст вопроса пропал, а вместо него проступили строчки с ответом. «Твои пленители – лжецы», – прочитала я. Закусила губу. «Так и думала, что меня водят за нас. а значит, нужно выбираться отсюда. Вот только куда я пойду?» «Да и как выбраться, если единственный способ – это воспользоваться еще одним подарком от фей, – крыльями?» «А я до смерти боюсь высоты!» Занервничала, невольно коснулась рукой кулона, проведя пальцами по гладкой эмали. И все же выхода особенно не было. «Черт, Майки!» – прошептала я. «Да куда ты пойдешь?» «И ведь правда...» Возвращаться обратно во дворец, откуда меня вряд ли отпустит император? Мне нужно домой, обратно в мой мир. Я подумал о том, что могу попросить помощи в какой-нибудь деревушке. Не обязательно называть свое имя. Скажу, что лишилась памяти. Можно будет найти какую-нибудь подработку, а после найти магов или колдунов, которые умеют перемещаться между мирами. Или... Сначала нужно найти настоящую Микеланс. Вздохнула. Огляделась, подумав, что можно взять с собой. Вот это удобное платье в шкафу, пожалуй. На ноги одену мягкие сапожки. Наверное, нужно подумать о каком-то провианте, посетив для этого кухню. Кивнув своим мыслям, я спустилась вниз. Кухня была небольшой. На круглом столике осталось несколько кусков курицы, которые я завернула в полотенце, а также краюху хлеба и лук. Набрала в металлическую флягу воды. «Кажется, больше я унести физически не смогу». «Леди Микеланс?» Это вошла служанка, с удивлением заметив у меня в руках сверток с едой. «Вы хотите есть?» «Знаете, я пристрастилась к ночным перекусам», — соврала я. «Хочу взять к себе в комнату». «Но вы могли бы сказать мне...» «Зачем вас было беспокоить?» Я постаралась как можно более добродушно улыбнуться. «Спасибо за заботу. Вы так многое для меня делаете». Служанка недоверчиво приподняла бровь, но все же от меня отстала, и я смогла благополучно добраться до комнаты. Осталось теперь дождаться ночи, выйти на балкон и улететь, переборов свой собственный страх. Ох, если бы все было так просто. Тем более, что вдруг решил ни с того ни с сего объявиться Кайл. Прорицатель вошел в мою комнату, как раз когда я уже собиралась открыть окно, чтобы совершить свой побег. «Куда-то собралась?» – спросил мужчина, качнув головой. Бусины в его прическе обиженно зазвенели. Я занервничала. Сложно было объяснить мужчине, что делали сложенные вещи у меня на кровати. Да и я, к сожалению, совершенно не умела врать. Кайл усмехнулся, заметив мое промедление. «Я не держу!» «Что?» – удивилась я. «Я вижу будущее, Майки Стар, поэтому хочу сказать тебе, что, уйдя отсюда, ты лишь приблизишь неизбежное». Мужчина, склонив голову, посмотрел на меня, изучающе, долго. Будто бы я была какой-нибудь затейливой зверушкой, на которую интересно посмотреть. «И что там в этой неизбежности?» – зачем-то спросила я. Кайл чуть улыбнулся, прищурив взгляд. Тебе пока не нужно этого знать. «Сделал, как договаривались?» – спросила Лесли у своего друга. Сквозь решетку темницы ее лицо казалось темным и мрачным. Взгляд горел лихорадочным огнем. Кайл кивнул. «Да, я дал ее служанке яд. Она даст его леди Микеланд с утра». «Чертова иномерянка!» – покачала головой Лесли. «И откуда только взялась на нашу голову?» Я хотела ее убить еще тогда, когда заперла в библиотеке. Но от чего то моя магия не подействовала, и девушка лишь уснула. Крепко уснула, но не умерла. Могла просто вонзить ей нож в сердце. Думаю, он бы не смог причинить ей какой-то вред, потому что каким-то образом ее жизнь удерживает Брайн. Они связаны с ним. И для того, чтобы покончить с ними, нужно убить обоих. Такова же сила Айвири. «Хотела бы я узнать, какая тварь осмелилась притащить сюда и номерянку, на надев мою личину!» Кайл качнул головой. «Кто-то играет против нас. И пока мы не нашли настоящую Микеланс, не можем точно быть ни в чем уверенными!» Лесли усмехнулась. «Брайн собирается созвать совет. Должен после всех этих убийств. Главы родов взбунтуются. Мои сторонники уже держат на готове своих боевых магов. Все произойдет после того, как император решит прилюдно покаяться, сказав всем, что убийца я, но ему уже никто не поверит. В скобочках. Маленького куска нет. Все будет так, как ты хочешь, моя будущая королева. Лесли вздохнула. Очень на это надеюсь. Жду не дождусь. Кайл, скажи, ты же видел, как мы счастливы, да? В своих видениях. Мужчина усмехнулся. «Справедливость восторжествует, Лесли, не переживай. Все сложится так, как будет угодно судьбе, и никак иначе». Лесли вдруг вырвала свою руку, куда-то встревоженно обернувшись. «Тише, кто-то идет! Скорее, уходи!» Кайл находился у темницы с уличной стороны. Окно было потайным, и не каждый сумел бы его отыскать, не применив особенного заклинания. Но прорицатель знал его, поэтому и смог пообщаться со своей подругой. Услышав, что к ней идут гости, Кайл кивнул и, быстро попрощавшись, направился прочь от темницы. Глава 30 Я стояла на балконе и в нерешительности сжимала кулон, подаренный феями в руке. Так сильно, что уже на чувствительной коже ладони, наверное, остался отпечаток. Кайл отпустил меня. Сказал, чтобы я уходила отсюда как можно скорее. Вернее, улетала при помощи подаренных мне крыльев. Прорицатель сказал, что меня хотят убить, но не сказал, кто именно. Я вздохнула. Смогу ли я улететь? Столько лет я боялась высоты, а сейчас должна перебороть свой страх. Ну все, хватит бояться. Сцепив зубы, я мысленно потянулась к кулону в виде крыльев. И как только сделала это, почувствовала за спиной толчок, а следом за этим мое тело вдруг стало очень легким, почти невесомым. Из-за всех сил, стараясь не закричать, я осознавала, что уже нахожусь в воздухе. Теперь нужно было как-то научиться управлять крыльями, как-то заставить их лететь туда, куда мне нужно. В отчаянии сделала несколько неуверенных взмахов. Меня отнесло куда-то в сторону, а затем ветром подняло вверх, над крышами многочисленных домов какого-то маленького городка. А! завопила я, все же не справившись с накатившим страхом. Кто-нибудь, помогите! Если честно, то я даже не надеялась на помощь. Ветер относил меня дальше, словно сорванный осенний кленовый лист, а я ничего не могла сделать. Так бывает, когда очень страшно. Словно ступор какой-то. На глазах выступили слезы. Кажется, я так и разобьюсь. Меня просто кинет порывом ветра на какую-нибудь крышу и... Что там дальше, я додумать не успела, потому что рядом со мной в небе сверкнула огромная ослепительная молния, вслед за которой появился крылатый ящер. Он подхватил меня, словно я была пушинкой, и куда-то понес а мне на миг стало легко, будто кто-то принял ответственность за меня, за мою жизнь. Кто-то все-таки спас меня, и я чувствовала, я знала, кто это был. Не знаю, сколько мы так летели. Я старалась не смотреть вниз и думала лишь о том, чтобы поскорее оказаться на земле. Желательно, живой и невредимый при этом. Мне казалось, что Брайна летит в замок, но я ошиблась потому в итоге мы стали снижаться прямо в поле, посреди луговых трав. Вдали виднелась кромка леса, и никаких признаков того, что рядом находится город. Когда мои ноги коснулись земли, я едва не закричала от радости, а дракон в один миг обернулся уже знакомым мне темноволосым императором. Микеланс. Мужчина крепко обнял меня, зарываясь в волосы. Микке, как же я волновался! Если честно, то на меня вдруг нахлынули странные чувства. От того, что дракон нашел меня, мне вдруг стало спокойно и радостно, а еще на глаза вдруг навернулись слезы. Наверное, от пережитого стресса. Я так хотела убежать от него, а теперь, когда он нашел меня, вдруг обрадовалась. «Кайл сказал, что меня хотели отравить», – пробормотала я. «Он позволил мне уйти». Кайл! Брайн чуть отстранился, заглядывая мне в глаза. «Я думал, что он заодно с Лесли. Она причастна к убийствам, происходившим в замке». Я качнула головой. «Не знаю, я... я просто...» «Ты хочешь домой?» Сказал за меня мужчина, и в его голосе послышалась досада. «Я помогу тебе, но за услугу». «Услугу? Ты возьмешь меня с собой». Я в шоке уставилась на мужчину. Но зачем? Хочу быть эдаким путешественником, а мне нужен проводник. Так что я хочу кое-что сделать. Поскольку Микелан сможет в любой момент вернуться в это тело, я бы хотел перестраховаться, чтобы больше не... Больше ничто, удивленно переспросила я. Чтобы больше не терять тебя, иначе кто мне покажет другой мир? Улыбнулся мужчина. Я кивнула. «Хорошо». «Вообще, на самом деле, у меня было множество вопросов. Почему мы здесь, а не в Императорском дворце, например? А еще, как брань собирается возвращать меня назад? Да еще и сам собирается уйти вместе со мной. Для этого ему будет нужно другое тело или что?» Дракон вытоптал в поле небольшую полянку и приглашающий похлопал рядом с собой. «Мы сели на траву». Меня окружил запах диких полевых цветов, удивительно приятный и расслабляющий. «Для начала отдай мне свою руку», – попросил мужчина. «Это нужно, чтобы я мог провести небольшой ритуал. Если Микеланс вернется в это тело раньше, чем мы ее найдем, и ты попадешь обратно в свой мир». Я покачала головой. «Что ж...» Раз император довольно резко изменил свое желание на мне жениться и решил помочь вернуться обратно, да еще и сам напрашивается, так почему бы и не довериться ему? И все же где-то внутри меня грызли подозрения, что я что-то в этом всем упускаю, и меня просто водят за нос. «Повторяй за мной», – сказал Брайн, осторожно беря мою ладонь и вырисовывая на ней пальцем странные круги и символы, которые вспыхивали, облитая мою руку странными символами. Нимиору, миртерисима, крайтера, аверникус. Нимиору, миртерисима, крайтера, аверникус. Послушно повторила я. Ашайтенеро, Карсум, инканте, диаргерих, зеру. Айшайтенеро, Карсум, инканте, диаргерих, Зироу. Вирс Брайн, Джейн Фэсса. Альтеурика. Вирс Брайн. Джейн Фесо. Альтеурика. Из хонта «Вариаре», Варяра. Мейта. Из Хонта-Праксерус. Мейта. Мужчина на миг остановился, подняв на меня взгляд. Как тебя зовут? А? Майки. То есть Виктория. Император кивнул, чуть улыбнувшись. От чего-то мой ответ его развеселил. Вера, «Ви Виктория. Вера, Виктория!» Стоило мне повторить последнее слово, как загадочные символы на моей руке проявились ярче, а затем вдруг стали видоизменяться, расползаясь от ладони и запястья на всю руку, словно дерево, расцветая листьями и бутонами каких-то цветов. «Что это?» – спросила я. «Надеюсь, не обряд бракосочетания без согласия невесты?» Брайан мягко засмеялся. «Нет, но кое-что получше. Ты признала меня своим защитником, а значит, я последую за тобой всюду, вне зависимости от того, где будет находиться твоя душа. Я буду рядом, так или иначе». Мы медленно двинулись в сторону леса. У меня накопилось множество вопросов, на которые Брайан отвечал во время нашего пути с мягкой и приятной улыбкой и терпеливо. Меня интересовало все как он меня нашел и почему раньше не мог, что собирается делать дальше и что было после того, как Лесли и Кайл меня похитили. «Я связан с тобой, Виктория», – со вздохом сказал император. «Как бы невероятно ни звучало мое признание, но похоже, что ты – моя истинная пара. Айвири». «Айвири?» «Да, это... это давно утраченный термин» он не используется, потому что драконы растеряли способность находить своих истинных. Если честно, то и отборы стали устраиваться только для того, чтобы хоть как-то заменить то, что мы утратили некогда. Хотя, в случае с императорскими отборами, то они устраиваются все равно редко. Потому что прежде мы смотрим себе невесту по ее магической силе. И я ведь тоже искал в начале невесту себе именно так. Но но не нашел подходящей, поэтому пришлось устраивать эту клоунаду со смотринами. Все бы и шло своей дорогой, но тут вдруг появляешься ты. У меня было множество вопросов, начиная с того испытания у фей. Ведь тебе нарисовали на руке знак тайны, и это заставило задуматься. Потом проявившаяся сила, которой раньше не было. Разговор с твоими родителями, которые рассказывали о том, что Микеланс упала с лошади. «Было много разных несостыковок, но когда ты решила сходить к прорицателю, я догадался, что в теле Миккеландс другая душа. Правда, я не был уверен в этом на сто процентов, поэтому послал своих людей запросить какую-нибудь вещь, настоящий леди Вельвет. Так я смог слечить ваши ауры и удостовериться во всем». Я кивнула. «Ясно. А почему ты передумал на мне жениться?» «Передумал?» Брайан вздернул бровь. «Вовсе нет, Виктория, я не передумал. Но, как я понимаю, в твоей стране, в твоем мире иные законы, и применять насильственные методы я не хочу. Тем более, что у меня было время подумать, пока я сходил с ума, думая о том, где ты и все ли с тобой в порядке». Глава 31. План Брайана был прост. Он хотел найти похитителей настоящей Микеландс раньше, чем они решат поменять нас с ней местами. С другой стороны, на случай неудачи он подстраховался ритуалом, связавшим нас. Поэтому он был готов ко всему. По крайней мере, мне так казалось. Император выбрал путешествие пешком. Он считал, что по одной из теорий тело должно притягивать душу, которой оно принадлежит, и наоборот. А значит, если положиться на волю случая, то мы обязательно должны выйти на след. К тому же, так мы были менее заметны, и у нас был шанс все же найти заговорщиков. «А это не Лесли?» – спросила я, ступая по мягкому ковру из еловых иголок и мха в лесу. «Ведь ты говоришь, что она организовала эти убийства и хотела уничтожить меня. У нее бы получилось, если бы не прорицатель Кайл». Император покачал головой. «Уверен, что это не она. Для нее твое появление было неожиданностью». Нет, здесь есть другой игрок. В политике всегда так. Не угадаешь, от кого можно ждать следующего хода. Порой это играет фатальную роль. А что от твое отсутствие? Что если власть захватят? Брайан улыбнулся. Не волнуйся, у меня хороший кабинет советников. Они в курсе происходящего и не допустят переворота. Я кивнула. Ясно. Мы шли по лесу уже несколько часов, ориентируясь неизвестно на что. Как сказал Брайан, нужно было идти туда, куда мне хотелось, то есть куда глаза глядят. И если они и глядели, то ноги уже ныли от усталости. Да и комары и лесная машкара уже съедали, и я боялась, что до Микелан с тела просто не донесу. Все, не могу, призналась я, останавливаясь у одного из поваленных деревьев. С чувством прихлопнула севшего на руку комара. Брань кивнул. «Значит, нужно сделать привал. Нужно развести костер и поохотиться, чтобы было что поесть». Если с костром все было понятно, мужчина, сложив хворост, мох и еловый лапник, с легкостью зажег его при помощи магии, то с охотой все вышло не так, как мне представлялось. Я думала, что Брайан сейчас выудит откуда-нибудь лук со стрелами или копье себе соорудит. Хе-хе. И будет бегать с ним, как туземец за кроликами. Но я ошиблась. Потому что мужчина просто прошептал какое-то короткое заклинание. «И это все?» Спросила я, приподняв бровь, удивленная тем, что мужчина не спешит ломиться в непролазную чащу в поисках бегающего мяса. «И все!» С улыбкой ответил Брайн. Это заклинание расставляет и несколько ловушек, которые перенаправлены на место недалеко от нас. Как только какая-то из них сработает, мы получим еду. «Ничего себе!» – прошептала я. «Так все просто!» «Более чем! Иди сюда!» Мужчина-приглашающий похлопал по бревнышку возле костра, на котором сидел сам. Дым от костра отгоняет комаров и мошек, а еще здесь тепло. Я послушно опустилась рядом с императором. Неожиданно мне было с ним комфортно. Такое чувство, будто бы рядом находился защитник. Тот, кто не предаст. «Не предаст же?» Я пристально посмотрела на мужчину. Тот сидел, смотря на горящее пламя, и о чем-то думал. «Как это?» «В смысле?» – не понял мужчина. «Как это, чувствовать свою пару?» Этот вопрос, правда, интересовал меня, потому что сейчас мне вдруг стало казаться, что нечто подобное просыпается во мне. Ведь я практически не знала этого мужчину, не могла понять ход его мыслей и не могла понять, что он чувствует. Хотя он ни разу мне ни в чем таком не признавался, и все же я кожей ощущала, что нравлюсь ему. И даже больше. Каждый раз, когда император смотрел на меня, в его взгляде я отчетливо видела разгорающееся пламя. И это не могло мне просто показаться. Мужчина и сейчас смотрел на меня так. «Чувствовать свою пару», — повторил он за мной задумчиво. «Знаешь, раньше я даже представить не мог, что когда-нибудь встречу свою Айверию, Ведь о них сохранились в нашем мире лишь легенды. И все же ты здесь». «Не знаю, волей богов или же благодаря людским планам?» «Да...» – прошептала я, глядя, как вытягивается вертикальную линию у мужчины зрачок, а взгляд загорается странным сиянием, которое я уже видела прежде. «Хочешь знать, что я ощутил впервые, когда тебя встретил?» Он усмехнулся. «Мне показалось, что я схожу с ума. Дракон бесновался во мне, а я, словно мальчишка, думал лишь о тебе». И все же, я не мог признать эти чувства сразу, потому что на моих плечах, увы, не только моя жизнь, но еще и груз ответственности за мой народ, Виктория. «Думаю, что из меня не выйдет, королевы. Ты зря стараешься, и зря собираешься идти за мной в мой мир, в надежде неизвестно на что. «Если тебе дорога твоя страна, то ты должен подыскать себе кого-то другого», – сказала я. От чего то мне было больно говорить эти слова, и неприятно было слышать ответ Брайна о том, что превыше всего для него его народ. «Не собираюсь никого больше искать», — ответил упрямо мужчина. «Ты можешь обижаться на то, что я сказал, но это была правда, горькая, но правда. И да, отпускать тебя я не собираюсь, и пойду за тобой в твой мир в надежде сыскать расположение». «Ты противоречишь сам себе», — усмехнулась я. Мужчина хотел что-то ответить, но тут вокруг нас раздался странный писк. «Ловушка сработала», — коротко бросил мужчина. «Жди меня здесь». Я кивнула, а мужчина ушел куда-то, ориентируясь на возникший перед ним маячок, оставив меня одну. Я вздохнула, подкинув в костер несколько веточек. Настроения не было. «Меня задевало то, что Брайан рассказывал сказки об истинных парах, а на деле собирался добиваться меня лишь из политических соображений, даже несмотря на то, что его тянуло ко мне». «Я никогда не буду твоей», – прошептала я. «Никогда не буду с человеком, считающим, что может получить женщину, словно она его вещь». Внезапно что-то отвлекло меня. Какой-то странный звук, больше похожий на шелест». Услышала я. По телу побежали мурашки страха. «Кто здесь?» Спросила я, но ответа не последовало. Я вновь огляделась, начиная беспокоиться. И Брайн куда-то запропастился. Может, обиделся на мои слова? Или с ним что-то случилось? «Да кто здесь? Отвечай!» yeah. «Кто я?» Надрывно, уже срываясь на крик от нервного напряжения, спросила я. Но ответа вновь не было. И именно в этот момент вернулся дракон. Глава 32 «Говоришь, что кто-то разговаривал с тобой?» — нахмурился мужчина, прокручивая над костром тушку какой-то дичи. «Что он хотел, этот голос?» «Я пожала плечами». «Это уже не впервые. Я слышала его и прежде. Но только свое имя. На мои вопросы он не отвечал». Брайн нахмурился. «Возможно, что это как-то связано с пропавшей Микеланс? Или это духи? Но что им нужно, если ты не принадлежишь этому миру?» «Не знаю». Пожала я плечами. «В любом случае, не хочу сейчас об этом думать. Может быть, поговорим о чем-нибудь другом?» «Ты собираешься в мой мир, но даже не знаешь, какой он!» Мужчина улыбнулся. «Думаешь, что испугаюсь?» «Вряд ли», — хмыкнула я. «Но все же, для тебя там будет много всего неожиданного. Железные птицы, летающие по воздуху, поезда, машины, интернет». «Интернет? Что это?» Я задумалась, закусив губу. «Ммм, как бы тебе объяснить?» «Считай, что это огромный резервуар с информацией, к которому каждый имеет доступ». «Каждый!» выдохнул император. «Но ведь в мире тогда должен был бы начаться хаос». Я дернула причем. «Не все, что там можно узнать, является верным. К тому же сейчас это привычно всем. Да и для того, чтобы найти там чего-либо стоящее, нужно постараться. Как-то так». Брань кивнул. «Чем то там занималась?» Тебя содержали родители? И если не секрет, почему ты так боишься высоты? Эти вопросы заставили меня напрячься. Перед глазами тут же встал тот день, когда я получила травму, сломавшую всю мою жизнь. Я не хотела об этом говорить, но от чего то все же заговорила. Я рассказывала, не торопясь, но все же мне было тяжело. Брайн слушал, нахмурившись и не перебивая. О том, как меня скинула с балкона та девушка о том, как я пыталась научиться снова ходить, о том, что меня вытянули мои друзья, с которыми была связана вся моя жизнь. «Ты была певицей?» Надеюсь, что ей и осталось. Думаю, что фанаты не простят столь длительного отсутствия их любимой солистки. «Фанаты? Кто это?» Я улыбнулась, понимая, насколько дурацкий все же вопрос. Была бы я в своем мире, точно бы покрутила пальцем у виска и больше не стала бы поддерживать разговор с этим мужчиной. Но здесь все было гораздо иначе. Здесь самый странный казалось, я. Поклонники. Брайн засмеялся. Открыто и легко. «Ты говоришь очень много незнакомых и непривычных мне слов. Думаю, что твой мир очень интересный. И жестокий. Как и этот». Усмехнулся мужчина. Ужин готов, кстати. Мужчина снял с гибкого прута нанизанное мясо птицы. Оно пахло просто упоительно. Сразу же захотелось есть. За трапезой мы еще какое-то время продолжали разговоры обо всем и ни о чем. Узнавая друг друга, мы все больше понимали, что нам легко общаться, а еще что между нами есть та самая искра, о которой пишут в любовных романах потому что взгляды обжигали, а слова отпечатывались в душе, словно клеймо. «С тобой интересно говорить», — все же признала я. Смоляная бровь взметнулась вверх. «Вот как? Рад слышать. И я готов вернуть комплимент. С тобой тоже не скучно, Виктория. Или тебя лучше называть Майки?» «Майки», — с улыбкой признала я. Странно, что мое прозвище и имя Микеланс оказались так похожи. За разговорами надвигалась ночь. В лесу слышалось глухое уханье совы. Троны высоченных сосен освещал сияющий диск луны. Я расслабилась, доверившись тому спокойствию, что создавалось рядом с этим мужчиной. Мне было хорошо рядом с ним. «Нужно поспать», – сказал Брайан. «Я начерчу защитный круг». Мужчина вытащил из костра уголек, оглядевшись, он очертил им вокруг нас довольно большую окружность, произнося заклинания. Я видела, как рядом с ним по контуру начерченного им круга вспыхивают искры. Видимо, это и была та самая защита, о которой он говорил. Когда все было закончено, мы стали устраиваться на ночлег. Правда, о каком-либо удобстве не было и речи. Ни тебе мягкой кровати, ни одеяло. Спать предлагалось прямо на траве. ⁇ Погоди ⁇,⁇ сказал Брайан, а затем стянул с себя дорожную куртку. ⁇ Ложись ко мне на колени, так тебе будет теплее. ⁇ А ты ⁇ спросила я. Дракон мягко улыбнулся, покачав головой. ⁇ Я не собираюсь спать. Кто-то должен дежурить, а тебе нужны силы. Борясь с сомнениями в груди, я все же устроилась на земле, положив голову ему на колени. Брайан укрыл меня своей курткой, от которой пахло выделанной кожей, лесом и морем. Его рука приобняла меня, прижимая к себе, защищая. «Спи. Прости, что не могу создать для тебя сейчас лучших условий. Надеюсь, что скоро буду дома». Зевнула я, понимая, что усталость взяла свое и меня потянуло в сон. Мужчина же на мои слова ничего не ответил, но я почувствовала, как напряглась его рука, лежащая на моем плече. Несмотря на все его заверения, в мой мир он возвращаться со мной не хотел. А ночью мне приснился сон. Я видела себя, вернее Микеланс, но как бы со стороны. Она стояла, глядя на меня широко распахнутыми глазами и сжимала в руке какую-то вещь. Это было что-то странное больше похоже на какой то свиток но он был сделан словно из камня сверкал и переливался услышала я уже знакомый мне голос мы с девушкой обе обернулись это он вскрикнула вдруг Мики. он зовет меня он никак не хочет отпустить меня кто он спросила я, но девушка не ответила я заметила, каким обеспокоенным и встревоженным стало ее лицо. «Помоги!» «Но что это за голос?» – переспросила я. Но Микеланс не ответила. «Помоги!» – еще раз сказала она. А потом я заметила, как ее силуэт растворяется в воздухе. Проснулась резко, открыла глаза и села, больно стукнувшись макушкой о что-то. «Ай! Ты сломала мне нос, Майки!» – рыкнул Брайан. А я с удивлением поняла, что он всю ночь так и держал меня на руках. Костер почти затух, но еще не погас окончательно. Краснели угольки, на которых мужчина подогревал остатки нашего вчерашнего ужина. От костра исходило тепло, пусть и не сильное. Инстинктивно хотелось подвинуться к нему ближе. «Прости», – пробормотала я. «Я не специально, просто сон снился». «Какой сон?» «Не очень приятный», – призналась я, рассказывая мужчине о том, что мне снилось. «Выходит, ты как-то связана с ней, с этой девушкой. И этот кто-то – виновник, произошедшего с тобой». Я вздохнула. «Похоже, что так». Мужчина внимательно на меня посмотрел, видимо, заметив, что я погрустнела. «Я обещаю тебе, мы найдем его. Все будет хорошо. Ты мне веришь?» Нерешительно кивнула. Ну вот и славно. А теперь пора завтракать. Глава 33 Весь следующий день мы шли. Я чувствовала, что меня словно магнитом тянет куда-то, и Брайан безоговорочно шел за мной. Мы много разговаривали с ним по пути. Я узнала, что он рос практически без матери. Отец тоже ушел из жизни. Лесли, его сестра, стала единственным близким ему другом. Именно поэтому дракон доверил ей быть главой безопасности империи. И вот получил удар под дых. Мужчина сказал, что он даже поверить не мог, что девушка может быть причастна ко всем этим убийствам, к заговору. «Не понимаю, что ей не хватало», – вздохнул мужчина. «У нее все было. Она была достаточно самостоятельной, но тем не менее получала достаточную поддержку от короны». Она знала, что я всегда прислушиваюсь к ее советам, знала, что я люблю ее и пользовалась этим. В голосе мужчины послышалась горечь. «Никому нельзя доверять, в этом ты прав», — согласилась я. Когда меня скинули с балкона, тогда я тоже ощущала разочарование в людях, и все же есть те, что все равно остаются с тобой, остаются верными дружбе и чувствам, что бы ни случилось. Император горько усмехнулся. «У меня таких людей не осталось. Сейчас мне хотелось поддержать его, сказать, что мне он может верить. Но вся чудовищность ситуации состояла в том, что я сама не могла доверять ему. Нам сюда!» Я повернула в сторону, прислушиваясь к своим ощущениям. Мы вышли на узкую лесную тропу, которая непонятно откуда взялась в такой глуши. «По тропе лучше не идти», — сказал мужчина. «Нас могут заметить. Думаю, что мы уже максимально приблизились к тому месту, где держит Микеланс. Ты все более отчетливо слышишь этот зов». Я кивнула. «Так и есть». Через какое-то время мы вышли по тропке на небольшую полянку, на которой стоял деревянный дом, покрытый дранкой и мхом. Дверь была приоткрыта, а вокруг никого не было. «Войдем?» предложила я, но Брайан прижал палец к губам. «Не хотелось бы, чтобы нас заметили. Нужно сплести заклинание и…» Он не успел договорить, потому что сзади раздался противный хохот. Голос был мне знаком, но сейчас он был омерзителен. Я обернулась. «Кайл?» Прорицатель насмешливо изогнул бровь. На миг мне показалось, что его лицо дрогнуло. Но вскоре я быстро забыла об этом, потому что на пальцах мужчины забегали маленькие светящиеся молнии. «Хотите потягаться со мной?» «Что ты здесь делаешь, лжец?» – рыкнул Брайан. «Это ты виновен в том, что произошло с Микеланс Вельвет?» Я заметила, что дракон тоже приготовился к сражению. Вокруг нас начинала сгущаться какая-то магия, сияющий золотом туман. «Это я хочу тебя спросить, что ты здесь делаешь с этой иномерянкой? Решил лично понять, куда пропала настоящая участница твоего дурацкого отбора? Или ты недоволен тем, что тебе привели из другого мира истинную пару?» Невозмутимо отозвался Кайл. «Это не твое дело!» – огрызнулся дракон. «Как раз мое! Видишь ли, предлагаю тебе разойтись миром, ведь не в твоих интересах, чтобы девчонка вернулась назад!» Пусть все остается так, как есть. Мне нужна Миккеланс, тебе это Дуреха. Так что, по рукам? Заметила, как заколебался Брайан. На миг я испугалась, что сейчас дракон согласится, и тогда я смогу попрощаться со своей свободой и возвращением домой. Но Брайан спустя пару минут качнул головой. Нет! Против воли держать рядом с собой эту девушку я передумал. «Мне нужна она вся! И телом, и сердцем!» Кайл искривил рот в усмешке. «Большая ошибка!» Протянул он, а в следующий миг молнии сорвались с его рук. Я зажмурилась, испугавшись на мгновение, но сумела вновь раскрыть глаза. Сияющий туман весь полыхал электрическими разрядами. Стоял ужаснейший грохот, и я боялась, что сейчас просто не выдержу этого ужаса и упаду». Я видела, как тяжело было императору, но он, сцепив зубы, шептал слова заклинания, сдерживая атаки Кайла. Было в этом всем нечто странное, что-то неестественное. Будто бы Кайл был какой-то странный, не такой, как всегда. И потом, зачем ему было сначала отпускать меня, спасать от убийства, которое запланировала Лесли, а потом собираться поквитаться здесь? «Осторожнее! Мой щит не выдерживает!» крикнул мне Брайан. Я испугалась, заметив, как начал рассеиваться под натиском молнии золотой туман. А потом вдруг этот страх во мне, за мое будущее, за Брайана, к которому я успела привязаться, хоть и не хотела этого, начал перерастать во что-то более осознанное. И я поняла, что тоже могу что-то сделать. Я вспомнила, как тогда на отборе я начала петь – что если и теперь при помощи голоса я смогу вызвать огонь». Закрыв глаза, вспомнила слова песни, которая мне очень нравилась. «Я всегда любила группу «Наутилус» и знала много их песен, которые мы часто перепевали с ребятами. «Если ты хочешь любить меня, полюби и мою тень. Открой для нее свою дверь, впусти ее в дом». Вокруг нас с императором Брайном заплясали языки пламени». Чертова девчонка, замолчи! заорал Кайл. Но его крик лишь подстегнул меня, и я продолжила петь. Тонкая, длинная черная тварь прилипла к моим ногам. Она ненавидит свет, но без света ее нет. Замолчи! Замолчи! Заорал криком прорицатель, а пламя объяло его. На глазах с него сползла сжимаясь личина. Лицо принимало другие очертания, прежде уже знакомые мне. Однако, прежде чем я успела что-то сказать, я услышала, как наш враг выкрикнул слова какого-то заклинания. Потом яркий до невозможности свет ослепил глаза, и затем все погрузилось во тьму. Открыв глаза, поняла, что меня раздражает противный пикающий звук. И запах. Отвратительный и больничный. Пахло какими-то едкими лекарствами, а рядом со мной слышались чьи-то стоны. «Я в больнице, в реанимации». С почти животным ужасом поняла я. Попробовала подняться, но поняла, что это довольно-таки сложно. Я вся была опутана проводами и какими-то датчиками. Стараясь справиться с нарастающей паникой, я хриплым голосом позвала врачей. Слава богу, вскоре я услышала рядом с собой шаги и взволнованный голос подошедшей женщины в белом медицинском костюме. «Она проснулась! Скорей!» Глава 34 Брайан огляделся вокруг. Это был какой-то парк, весьма странный и удивляющий. Здесь были фонари, которые светились не при помощи магии и без огня, а каким-то другим, совершенно непонятным ему светом. Играла какая-то музыка, но дракон понимал, что это не человеческий голос, а какой-то искаженный. Люди ходили в странной одежде, а на него смотрели, будто бы на какое-то диковинное чудо. Если честно, то мужчина в своей куртке, расшитой царскими вензелями, в высоких сапогах и лосинах, Почувствовал себя немного не в своей тарелке, хотя раньше такого не испытывал практически никогда. «Простите, можно с вами сфотографироваться?» Кто-то тронул его за плечо. Будь он в своем мире, то после такой фамильярности точно бы ответил что-то резкое, но сейчас лишь изумленно приподнял бровь, рассматривая застывшую перед ним парочку. Чуть скривился, заметив излишне откровенный наряд девушки – Обтягивающие брюки и майка, не оставляющие простора для фантазии. С фото. Сфоткаться! Ты же актер, да? Зачетный костюмчик! Парень оттопырил вверх большой палец на руке. Брайн потянулся к своей магии, которая хвала небесам осталась при нем. Опасности от этих двоих он не почувствовал. Видя его озадаченность, парочка засмеялась. Они встали рядом с ним, и парень, вытянув руку с какой-то странной плиткой, вдруг что-то сделал. Появилась яркая вспышка, а в следующий миг ему показали его отражение в компании этих людей, замершая на той самой плитке. «Невероятно!» – выдохнул Брайан. «Мой пупсик всегда делает хорошие фоточки!» – проворковала девушка. Император, не желая дальше продолжать разговор и боясь выдать себя, отошел в сторону. Пупсик и его спутница, весело что-то щебеча друг к другу, двинулись вдаль по парковой дорожке. Мужчина вздохнул. Вновь потянулся к магии, а еще к той связи, что образовалась между его драконом и девушкой, за которой его притянуло сюда. Кажется, Виктория была где-то здесь. Вот только... Как ее найти? Вокруг был парк, а за ним высилось какое-то огромное уродливое белое здание. «Дракон чуял запах, исходящий от него. Противный, горьковатый. Здесь пахло болезнью и смертью. Здесь находятся лекари и больные люди», – пробормотал Брайн и нахмурился. Прислушавшийся вновь к себе, он понял, что след его айверии ведет именно к этому жутковатому месту. Беспокоясь, как бы с девушкой ничего не случилось, император поспешил туда». Ему было уже все равно, что подумают о нем прохожие. У него была единственная цель – скорее найти его пару. Дракон внутри него бесновался, сходя с ума. От чего-то он тоже занервничал, поняв, где находится девушка. Брайан прошел быстрым шагом по дорожке, выходя максимально близко к больнице. Путь ему преградила странная дорога, по которой с огромной скоростью перемещались железные чудовища, в которых сидели люди. От чудовищ исходил жуткий запах, который заставлял мужчину морщиться. Он чувствовал, что в воздухе присутствуют яды. Мужчина хотел было выбрать момент и перебежать на ту сторону, но заметил, что люди все скапливаются в одном месте и переходят небольшими группами. Там, в этом месте, была какая-то светящаяся разными цветами колонна. Когда на ней загорелся зеленый человечек, люди шли. Брайн понял, что это некий сигнал, позволяющий людям свободно переходить на другую сторону. Поэтому он подошел к этому месту и, пристроившись в хвост толпе, перешел с ними дорогу. Здание больницы оказалось вблизи просто огромным. Невольно дракон про себя сравнил его с замками, что строились в их мире только для важных господ. Но, как оказалось, это было не самое высокое здание в этом месте. Потому что за больницей выселись бесчисленные башни многоэтажных, каменных, монстроподобных строений. «Не могу понять», – прошептал мужчина. «То ли этот город слишком серый и пыльный, то ли яркий и излишне шумный». Взгляд Брайна скользнул по высоким железным столбам, между которыми было растянуто полотно, на котором искусный художник с невероятной точностью нарисовал деву. «Белокурую богиню». В руках она сжимала какой-то стаканчик. На нем было написано «Йогурт Татоша». «Все меня хотят». «Причем здесь девушка и йогурт?» – прошептал мужчина, ничего не понимая. Потом он все же решил, что это рекламная вывеска, и девушка просто предлагает у него его приобрести. И все же Брайан решил не отвлекаться, и скорее попасть туда, куда его тянула связь с его истинной парой». Невольно дракон все больше начинал нервничать. Запахи болезни окружали его, и он всерьез испугался, что с Майки в этом мире произошло что-то очень плохое. Мужчина подошел к проходной, где находился человек в странной форме. «Как мне попасть внутрь этого замка?» – спросил Брайан, обращаясь к нему. Охранник крякнул, удивленно приподняв брови. «Замок?» – усмехнулся он. «Ну ты, любитель, пошутить! Тебе нужно выписать пропуск вон в том окне!» Мужчина показал Брайну на окошечко в стороне, у которого столпилась очередь. Дракон кивнул и послушно прошел туда. Охранник требовал какой-то пропуск, но ведь просто так его наверняка не дают. А значит, нужно использовать магию. Брайн прищурился, подбирая в голове верное заклинание. Оно называлось довольно просто – Доверие. Любой, на кого оно использовалось, проникался к магу нескончаемым доверием и симпатией. Это отлично помогало в таких ситуациях. Люди в очереди довольно странно на него поглядывали, но ничего не говорили. Они друг за другом предъявляли в окошке какие-то документы и взамен получали бумажку-пропуск. Когда настала его очередь, дракон подошел к окну. Паспорт. Потребовала женщина, сидящая за стеклом маленького окошечка. «К кому идете?» Брайн шепнул слова заклинания. Доверие всегда безотказно работало. «Вот он!» Мужчина вытащил из кармана клочок пергамента, уже давно залежавшийся там. Женщина равнодушно посмотрела на листок и что-то записала в журнал. «К кому идете?» «К Виктории!» Без тени сомнения сообщил император. И это стало его ошибкой. Фатальной ошибкой. Потому что сзади него в очереди раздалось сердитое покашливание. «Может, уже закончите этот балаган?» «Балаган?» брайан обернулся, сверля не сулящего ничего хорошего взглядом пухловатого мужчину с красным лицом. Дракон явно учуял исходящий от него запах алкоголя и немытого тела. брайан едва сдержал рвотный порыв. «Да, балаган! Виктория! Бумажка вместо паспорта! Ты либо веди себя нормально, либо...» Император хотел было воспользоваться вновь доверием, но не успел. К ним уже вовсю бежал охранник. «Плохо дело», – прошептал Брайн и понял, что придется в больницу прорываться штурмом. Глава 35 «Что со мной произошло?» – спросила я. Доктор, только что закончившая отсоединять от меня какие-то провода, тяжело вздохнула. Мы все списали на стресс, ты неожиданно потеряла сознание, да еще и неудачно упала, ты долго не приходила в себя, а чего-то твое тело не хотело жить, хотя мы делали все возможное. Ты была без сознания, но лабораторно все было в норме, только кроме... Теперь понятно стало, каким образом мое тело сохранилось здесь. Его поддерживали медики. А вот замечание о том, что я упала, заставило меня напрячься. И ее это кроме. «В смысле неудачно упала? Что случилось?» Мой голос дрогнул, а доктор помрачнела еще сильнее. «Ноги! Ты их чувствуешь?» Борясь со страхом, разрастающимся в груди, я попробовала пошевелить пальцем ноги. А когда поняла, что не могу это сделать, заплакала. Слезы сами потекли по щекам, хотя я старалась сдерживаться. Ситуация, произошедшая со мной уже однажды, мой самый страшный кошмар, повторялась. «Нет, нет, нет, нет!» – шептала я. «Этого просто не может быть!» «Послушай, Вика, твои друзья! Они просили тебе передать кое-что! Они долго ждали тебя, твоего выздоровления, но...» «Вы сказали им?» – горько спросила я. Доктор кивнула. «Держи!» Она вытащила из кармана сложенный в четверо листок и протянула мне. Я послушно взяла записку и вчиталась в чуть корявые строчки. Почерк был мне знаком. Это писал мой друг Стас. «Привет, Майки! Надеюсь, что сейчас, когда ты читаешь это письмо, ты уже очнулась и с тобой все в порядке. Почти в порядке». «Когда ты упала перед самым концертом, мы очень испугались за тебя, подруга. Думали, что сейчас приедет скорая, что тебе дадут какой-нибудь нашатырь и все будет хорошо. Но нет. Мы ошибались. Майки, надеюсь, ты поймешь нас. Прошло достаточно времени. Тебя в тот день согласилась заменить одна девчонка, подружка Серого. Такая красотка, просто умничка. У нее потрясный голос». Она отлично справилась. Понимаешь, Майки, ты выпала из этой жизни, но мы-то продолжаем жить. Думаю, ты поймешь нас. Нам всем нужно было двигаться вперед и... Мы устали ждать. Устали переживать. Это все очень больно. Но боль ведь не может длиться вечно. В общем, мы исключили тебя из своей группы. Прости. Надеемся, что все еще останемся друзьями. Когда-нибудь я обязательно познакомлю вас с нашей новой солисткой. Может, даже споете дуэтом? Ха-ха. Я правда очень прошу прощения. Прости, пожалуйста. Если сможешь. Стас. Дрожащими руками я скомкала письмо. Снова захотелось плакать. Меня исключили. Исключили из группы за то, что заболела. За то, что случилось вновь с моим телом. За то, что подвела их. «Все в порядке?» – спросила доктор. «В порядке», – нашла я в себе силы ответить. «Я... Как долго я буду в больнице?» «Еще около недели. Мы должны полностью обследовать тебя после того, как ты пришла в сознание. Но тебе уже можно потихоньку пытаться вставать. Вернее...» Доктор чуть кашлянула. «Я попрошу, чтобы медсестра привезла тебе коляску». Кивнула. «Коляска» вновь чувствовать себя чудным растением в горшке, которое должно просить о том, чтобы его переставили к месту, где посветлее. Как же… как же так могло случиться? Почему это происходит со мной? Пару часов после того, как доктор ушла, я лежала, смотря в потолок. Моя жизнь рухнула. Обрушилась, словно карточный домик, не оставив после себя ничего, лишь горечь разочарования. Что мне было делать здесь? Все мои родственники сейчас были за границей. Они мало проявляли ко мне интерес. Да и доктор перед уходом сказала, что отправила им сообщение. Но они не ответили. Когда медсестра привезла коляску, она помогла мне в нее перебраться. Я вцепилась руками в подлокотники ненавистного кресла. «Не хотите прогуляться по коридору?» «Ничего не хочу!» Ничего! Но в ответ я лишь кивнула головой. Медсестра взялась за ручки за моей спиной у коляски и медленно покатила меня вперед. От шума колес по полу невольно хотелось выть. Я ненавидела этот звук. Казалось, что я вернулась в свои ночные кошмары, из которых нельзя было выйти. Но нет, это была реальность. Я вновь не могу ходить. Я одна, и мои друзья предали меня. А еще... Невольно я почувствовала странное жжение на груди, коснулась рукой и коротко выдохнула. «Подарок фей! Крылья! Они были со мной! А значит, если я не могу ходить, то, может, у меня получится летать?» хмыкнула, с моей-то боязнью высоты. И все же тот факт, что у меня осталась какая-то надежда, заставил меня улыбнуться. Ну вот, уже и положительные эмоции появились сказала медсестра заметив что мое настроение улучшилось небольшая прогулка пошла вам на поль говорите женщина не успела потому что где то вдали коридора по которому мы шли вдруг раздался какой то шум а затем чей то взволнованный голос а затем крик мы замерли подождите здесь я пойду узнаю что там случилось медсестра поспешила вперед а я откинулась на спинку кресла прикрыв глаза Казалось, что закрыла их на миг, но передо мной пронеслась вечность. А еще в душе поселились воспоминания о том безмятежном, по сути, времени, что я провела в другом мире. А еще невольно вспомнила о Брайне и о том, что, кажется, его затея с перемещением ко мне не удалась. Да и не хотела бы я, чтобы сейчас он был рядом со мной, видел меня такой. Да он, скорее всего, и не узнал бы в другом обличии». Леди Микеланс Вельвет была высокой, длинноногой и изящной блондинкой. А я… А я брюнетка со стрижкой Коре, Маленькая и… И калека. Майки, Виктория!» Вдруг раздался над духом до поля знакомый красивый мужской голос. Я в ужасе распахнула глаза. «Не может быть!» Или «все-таки может!» Передо мной стоял император Элиндора, земель сумеречных драконов, «Князь янтарного клана, Брайнер-Хараст-Эсвер!» Он нашел меня и узнал. «Не смотри!» Вдруг вырвалось у меня. Мужчина посмотрел на мои ноги, укрытые пледом, и взгляд его потемнел. Видимо, разонравилась. Он молчал, продолжая смотреть на меня, долгим и странным взглядом. «Что? Калека на роль императрицы плохо подходит?» Съязвила я и попыталась руками развернуть коляску но брань не дал, делая шаг ближе, наклоняясь и подхватывая меня на руки. «Мы уходим из этого места», – сухо сказал он, а в следующий миг шепнул какое-то заклинание, и перед нами раскрылась воронка портала. Правда, ее увидели не только мы, но еще и спешащая к нам с другого конца коридора что-то кричащая охрана и врачи. Но, видимо, это мало волновало императора потому что он невозмутимо шагнул в портал, и в следующий миг мы исчезли из больницы. Глава 36 «Итак, мы здесь собрались, чтобы решить, что делать после внезапного исчезновения Императора», — зычным голосом проговорил высокий мужчина с рыжей кустистой бородой. «Глава клана Турмалиновых драконов Ордан прислал мне письмо весьма интересного содержания. В нем говорилось о том, что убийства, произошедшие в замке, это не случайность. Кто-то уже давно занимался тем, что вырезал всех понравившихся императору девушек. Вначале это были его любовницы, леди Марлен, вы помните ее внезапную смерть? Затем при загадочных обстоятельствах исчезла баронеса Шира, потом леди Моника. Император скрывал от нас и от своего народа тот факт, что в его замке происходят чудовищные вещи. И даже, посмел не подумав о безопасности наших дочерей, созвать этот чертов отбор, на котором, между прочим, едва не отравили одну из участниц. Хорошо, что это была горничная. «Хорошо!» – язвительно отозвалась высокая темноволосая женщина, лицом похожая на хищную птицу. «Между прочим, жизнь горничной — это тоже жизнь». Алирина права», — согласился один из приглашенных. «Какая разница, кто умер? Ведь это мог быть кто-то из наших девочек. А его величество знало об угрозе и в выгоду себе все же решился созвать этот отбор». «Я слышал, убийцы уже нашли. Это была сестра его величества, Лесли. Она созналась в содеянном и...» — произнес еще один мужчина. Чушь! возразил Ордан, который и был инициатором созыва совета кланов. Лесли оклеветали: Я слышал, что император Брайан выбивал из нее признание под пытками, а еще что он сам может быть убийцей, у него не все в порядке с головой. Но это неправда! Правда! рыкнул Ордан, и у меня есть свидетели, моя дочь, она чудом выжила! Этот дьявол-император спалил ее в огне. Лишь благодаря своей совершенной магии она сумела выжить. В комнате, где собирались главы кланов, скрипнула дверь. Сквозь дверной проем прошла хрупкая, больше похожая на тень девушка. Некогда красивая. Но сейчас ее лицо покрывали шрамы. И даже с ее способностью менять внешность, они все равно оставались, выдавая ее. «Леди Шелла!» В ужасе воскликнула Алерина. «Что с вами произошло?» «Император, он сошел с ума. Применил против меня боевое заклинание. Огонь. Был повсюду. Я кричала так громко, но никто не слышал. Я чудом выжила». «Почему мы должны ей верить?» Нахмурился Рыжий Громила. «Где это произошло? К тому же вы не были близки с его величеством, насколько я знаю». «Не была», – вздохнула печально Шела. «Но кое-кто другой...» «Я скрывала ее от гнева и ярости этого безумного дракона, но он нашел нас». «О ком идет речь?» – спросила Алерина. Из теней комнаты вышла высокая белокурая девушка. Все сразу узнали ее. Это была дочь Вестера, леди Микеланс Вельвет, которую совсем недавно император объявил своей официальной невестой – после чего распустил отбор. А потом она пропала, а после и император. «Обо мне», сказала Микеланс. В ее взгляде застыла печаль. «Но почему ты искала укрытие? Император угрожал тебе?» Микеланс кивнула. «Он хотел убить меня. Я пыталась защититься. Он... он обезумел. Это лишь шела из клана авантюриновых драконов помогла мне. Но Брайан, он нашел нас. Девушка всхлипнула. «Позор императору!» выкрикнула Альрина. «Позор! Позор!» Закричали на перебой остальные. Здесь, в этой комнате, императора сейчас ненавидели все. Казалось, что комната превратилась в рыночную площадь. Пришедшие сюда кричали, говоря какие-то гадости, выражая свое недовольство. «Нужно освободить Лесли!» Наконец, перекричав всех, сказал ордан: «Нужно отдать власть ей, как наиболее достойнейшей, а императора Брайна предать суду». Собравшиеся в один голос поддержали Ордена. Никому даже в голову не пришло проверить его слова, которые, возможно, были лишь домыслами. Доказательством злодеяний императора Брайна была леди Вельвет, которая стояла здесь, и обгоревшая Шелла. «Разве можно не поверить беззащитным девушкам, дочерям глав влиятельных кланов? Разве можно спустить с рук то, как обошлись с ними?» Кайл хмуро смотрел на закат. Красные солнечные лучи чуть подсвечивали бусины в его волосах, и оттого казалось, что они отливают кровью. Прорицатель сидел на нагретых за день скалах и размышлял. «Вернется или нет?» Прошептал он. На лице его на миг появилось насмешливое выражение, будто бы он знал наизусть все варианты и пути развития событий. «Если ты решишь остаться там, то обезумевшая малышка Лели натворит здесь дел. Могут пострадать люди. Если же решишь вернуться, то тебе будет сложно вновь вернуть доверие людей. Разве что только огонь тебе поможет. И я немного». Прорицатель теперь уже не был хмурым. Возможно, что он увидел какое-то видение и от этого теперь довольно улыбался. «Все будет так, как должно быть!» Довольно прошептал он, а в следующий миг перед ним раскрылась воронка портала. Кайл поднялся с камней и с уверенностью шагнул внутрь. Спустя несколько минут он очутился в довольно странном месте. Это была поляна, окруженная лесом и скалами. Она была похожа на эдакую причудливую чащу, на которой расположились многочисленные невысокие домики, сложенные из грубо отёсанных камней и покрытые красной черепицей. Стоило Кайлу сделать шаг из тени, как рядом с ним появилась красивая и высокая женщина, облаченная в кожаный доспех. Она была удивительно похожа на прорицателя и внешностью и прической. Волосы у нее тоже были заплетены во множество косичек, на каждой из которых располагалось несколько бусин. А еще ее лицо было практически копией Кайла. «Привет, сестренка!» – широко улыбнулся мужчина. «Неожиданно, Кайл!» – прошептала женщина, прежде чем обнять брата. «Что произошло?» Глава 37 «Ммм, интересно!» сказал император, оглядываясь в моей комнате. Особенно его заинтересовал царивший здесь бардак и развешенные фото с моих концертов на стене. Что то бардака? Ну, что поделать, если перед этим, как меня утащили в другой мир, я как-то не подумала прибраться. А фото понятно, чего его заинтересовали. Ведь я там в сценическом образе была. Коротенькие шортики и блестящий топик, оголяющий живот. Еще и с ярким макияжем. Глядя, как Брайан отлепил прищуренный взгляд от фотографий и шагнул к кровати с разбросанными на ней шмотками, я взвыла. Жаль, что я так и продолжала оставаться у него на руках. А еще жаль, что вновь не могла ходить, иначе бы сумела все быстренько убрать. «Ничего не трогай!» – рыкнула я не хуже того же дракона. «И посади меня куда-нибудь!» Дракон усмехнулся, но все же усадил меня на край кровати. «Что с тобой произошло?» Он сел рядом со мной. «Почему не можешь ходить?» Я вздохнула. «Это долгая история. И все же, расскажи, мне важно знать, Майки». Дракон смотрел на меня таким проникновенным и внимательным взглядом, что я чего-то чувствовала. Знала, что ему действительно не безразлично, что со мной произошло. Он спрашивал не из праздного любопытства, а потому что действительно переживал и беспокоился за меня. «Хорошо, слушай», — начала я. Я рассказала немного сумбурно и явно нервничая. Довольно непросто было вновь переживать все те события, хотя я и так оказалась в незавидном и ужасно похожем положении сейчас. Брайн слушал, не перебивая меня, лишь хмурясь все больше. Когда я подошла к концу... Он поднял на меня серьезный взгляд. «Ты через многое прошла», – кивнула. «Угу». «Но ты не потеряла веру в себя тогда, значит, и не должна потерять сейчас». Я горько усмехнулась. «Тогда со мной были мои друзья, надежда на группу, в которой я пела. А сейчас они все отказались от меня. Нашли другую вокалистку и все такое. Я так...» Так стремилась вернуться сюда, а теперь оказалось, что здесь меня никто не ждет. Никому не нужна... калека. Брайан взял мою руку в ладони. Теперь я рядом с тобой. Или ты думаешь, что император Элендора чем-то хуже твоих друзей-предателей? Я рассмеялась. Этот вопрос прозвучал комично. Еще и это обиженное выражение на лице. Нет, ты не хуже, но я... Я просто не знаю, что теперь мне делать. Потеряла свой путь в жизни. Вот видишь, хорошо, что у тебя есть я, потому что, думаю, тебе нужно показать, на что ты способна, Виктория. Хочешь сказать, что я должна утереть им всем нос?» Улыбнулась я. «Именно. Это сложно. Не в переходе же мне петь и милостыню собирать». Майки Стар теперь выступают на большой сцене, и туда нельзя прийти, словно на конкурс талантов. «Организуем тогда и тебе большую сцену!» Невозмутимо отозвался мужчина, а я и вовсе расхохоталась. Только на этот раз не от смеха, а от горечи. «Да кому я там нужна? Для раскрутки нужно время, деньги, связи». «Или просто магия?» – улыбнулся Брайан. «И она у меня есть!» Идея императора Брайна была просто невероятной. Он решил организовать мне настоящий персональный концерт. Единственное, напрочь отказался от эффектных сценических костюмов, аляна на фотографии, что видел у меня в комнате. Кстати, дракон удивительно спокойно отнесся ко всем чудесам техники, которые увидел у меня в доме. Разве что компьютер с интернетом его поразил, и он долго не понимал, почему компьютерная мышь называется так же, как и одноименный шустрый зверек, любитель сыра. Ты будешь выглядеть как... Ммм... Как принцесса. Нет, императрица. Я скептически покосилась на мужчину. Издеваешься, да? Почему? У вас же есть здесь разные сказки. Скажешь, что взяла идею оттуда. Что в этом такого? Ничего. Пожала я плечами. Просто это сильно по-детски. Брайн усмехнулся и зачем-то щелкнул меня по носу. «По-детски еще не значит, что плохо. Будешь королевой и точка». «Так, сейчас вспомню нужное заклинание». Если честно, я представила, как Брайн будет упихивать инвалидную меня в платье с корсетом и совсем скисло. Но все оказалось намного проще. Мужчина что-то шепнул, и меня окутало золотистое облачко, которое вскоре оказалось серебристым, словно сшитым из нити луны платьем. Оно уже было на мне, струилось вниз к полу. «С этим приспособлением тоже нужно что-то придумать», – прищурил взгляд император, оценивая инвалидную коляску, в которой я сидела. «И что ты предлагаешь?» Мужчина не ответил, зато шепнул снова слова заклинания. Я поняла, что с креслом произошли какие-то изменения, но полностью осознала гениальность и волшебство идеи только когда повернулась к зеркалу. Коляска, прежде ужасная своей скукотой и унылостью, вдруг оказалась настоящим драконом. Смотрелась так, будто бы ящер обвил меня кольцом, а я сижу у него на спине. Не знаю, из чего это было сделано, но дракон был почти живым». А еще он мог спокойно катиться, как и коляска. «Это... это потрясающе!» Не удержалась я. Брань кивнул. «Я старался. Что ж, нужно определяться с местом твоего торжества и с песней, раз подходящий образ у нас уже есть. А ты сможешь организовать мне с помощью магии любое место? Абсолютно?» Дракон кивнул. «Разумеется!» «Ну так что, есть идеи?» Я с воодушевлением кивнула. «Смотри, я позвала мужчину к своему ноутбуку, чтобы показать то место, где я всегда мечтала выступить, но у нас с ребятами никогда не хватало на это средств. В нашем городе была сцена, находящаяся прямо на реке. Это было нечто вроде островка, к которому вел узкий мост. Когда кто-то давал концерт на этой сцене, то рядом начинали бить фонтаны». Поющие фонтаны, которые могли подстраиваться под ритм музыки. Все это было с подсветкой и очень-очень красиво, незабываемо и сказочно. Я показала видео Дракону с выступлением одного артиста. Брайан улыбнулся. «Завтра». «Что завтра?» – спросила я. «Завтра будет твой день, Виктория. Ты будешь лучше всех. Я уверен в этом». Глава 38 «Я долго мучилась с выбором песни. В основном мы с ребятами из Майки Стар всегда исполняли роковый репертуар. Но сейчас, после их предательства, отчего-то любовь к этому стилю музыки во мне куда-то исчезла. Да и образ был не тот. К тому же, пусть это было и глупо, но я хотела, чтобы на этот раз императору Брайну понравилось мое пение больше, чем моя магия тогда» хотя дракон и уверял меня в том, что был поражен моим голосом. Я решила все буквально уже в самый последний момент. Идея пришла в голову, и я уже не представляла ничего другого. Поэтому сейчас, находясь в драконьем кресле посреди подсвеченной фонарями и прожекторами сцены, украшенной цветами, я держала в руках микрофон и, глядя на Брайна в толпе, пела довольно необычную для себя мелодию, но все же безумно красивую. «Авэ Мария!» Если честно, мне с детства нравилась эта мелодия, но никогда не думала, что смогу ее спеть сама, да и что буду. У меня был довольно высокий голос, поэтому пела я ее на октаву выше положенного. Но от этого песня не стала звучать хуже. Напротив, она будто бы была хрустальной, словно тысячи колокольчиков, словно горный ручей, свежий и нежный. Я смотрела, как восторженно на меня смотрят люди в зале, какими глазами смотрит Брайн, как включаются под звук моего голоса поющие фонтаны и цветомузыка, и понимала, что сейчас я бесконечно счастлива, что мне в принципе больше ничего и не нужно сейчас, ведь в моей жизни случилась настоящая сказка, и сотворили ее не Майки Стар, а всего один человек, вернее, дракон. Император Брайн. Заканчивая песню, я хотела было счастливо улыбнуться, но улыбка сама сползла с моего лица, потому что передо мной стояла она, та, что тогда горела в моем пламени, та, что мучила и держала в заперти настоящую леди Микеланс Вельвет, та, что приняла облик Кайла, тем самым подставив его. И она же, скорее всего, обращалась в Лесли, чтобы привести меня в тот мир, где я встретила дракона. «Что ты здесь делаешь?» – спросила невольно я. Лицо девушки-метаморфа было обезображено шрамами. Каким-то образом она выжила, да еще и быстро вылечилась. Она стояла прямо напротив меня, на сцене, глумливо рассматривая кресло, в котором я сидела. «Твой неудачник-император постарался на славу!» – выплюнула она мне в лицо. Никто ничего не замечал вокруг из зрителей. Время словно остановилось. И для Брайна тоже. А у меня бешено стучало сердце. Было страшно. Очень страшно. Говори, что забыла здесь? Пришла поглумиться? Нет. Просто хочу завершить начатое. Ни в одном из миров не должно существовать ни тебя, ни императора Брайна. Кстати, а он молодец. Нашел способ пройти за тобой. «Правда, это ничем ему не помогло и не поможет». Я нахмурилась. «Не понимаю, зачем ты это делаешь?» «Зачем?» «Мой план был хорош. Удивительно хорош. Я хотела с помощью Микеланс подобраться к Брайну. Видишь ли, он очень мне неудобен. Ведь по праву трон должен занимать кое-кто из другого рода. Из рода Александритовых драконов». Все считали, что они вымерли, но это не так. Вместе с ними наш клан готовил давно нового правителя. Вот только Брайан был идеально защищен. По крайней мере, я так считала. Его безумная сестренка меня тоже весьма позабавила. Тоже хотела власти. «Но зачем ты поменяла нас телами? Зачем нужна была я?» «Как?» – притворно вздохнула Шела. «Ведь ты его истинная пара». «Я специально нашла тебя в другом мире. Он не смог бы не влюбиться в тебя. Он сходил и сходит с ума. Когда бы он назвал имя невесты, я поменяла бы вас местами и все». После официальной помолвки. «Но ее не произошло. Эта дурочка, сестрица Брайна, тебя похитила. Что было дальше, сама знаешь. Вы начали приближаться к месту, где я держала леди Вельвет». «И я поняла, что мой план провалился и придется уничтожать вас самой. Все равно не понимаю, чем бы тебе помогла настоящая Микеланс?» Я завербовала ее, использовала определенные заклинания. Она бы или умело уговорила Брайна отречься, или убрала бы его. «Ну как?» «Ужасно!» — кисло проговорила я. А в следующий миг Шела кинулась на меня. «Я поняла, что не успеваю ничего сделать, слишком быстро все произошло». Зажмурилась, понимая, что каким-то образом моя магия не работает, и приготовилась к чему-то ужасному. Но вместо этого услышала женский крик. В руке императора Брайна был сияющий полупрозрачный меч. Острым концом он придавливал шеллу к земле. Та меняла лица, словно маски. Они сползали с нее, сминались. Я поморщилась от отвращения. Ее лицо больше напоминало желе, чем человеческий облик. «Спасибо», — выдохнула, радуясь, что Брайан все же меня спас. «Я... все замерли и...» «Думала, что я тоже поддался ее магии, глупышка», — улыбнулся мужчина. «Меня с детства учили, как реагировать в подобных ситуациях» поэтому мне не составило труда подыграть, как только я заметил изменения магического фона. «Тварь!» Рыкнула Шелла, попытавшись вырваться, но меч у ее груди засиял ярче, и девушка зашипела от боли. «Осторожнее со словами! Я ведь могу и отдать приказ о том, чтобы тебя казнили!» «Ты не валендорил же, император! К тому же трон скоро займет тот, кому он принадлежит по праву!» «Это твоему авантюриновому дракону? Ветвь прервалась на официальном уровне. Моя власть законна!» — отозвался Брайн. И хотя внешне он казался спокойным, я все же заметила, что на лбу у него пролегла глубокая складка. «Ты предал свой народ! Твоя сестра убивала твоих же любовниц, а ты сидел сложа руки! Никто тебя больше не поддерживает!» «Тебя все ненавидят, император Брайна-неудачник!» Я заметила, как побелел дракон. На миг мне стало его жалко. «Его поддерживаю я!» Сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «И мне этого достаточно!» Улыбнулся мужчина. «Что же до трона и власти, то я буду разбираться с этим, когда вернусь обратно, как и с тобой, Метаморф!» Шелла вновь зашипела, и тут произошло что-то невероятное. Ее тело вдруг начало втягиваться в необычный меч Брайна, как будто было призрачным, превращаясь в туман. «Она же не умрет?» «Нет. Меч лишь на время ее трансформирует, чтобы я мог перенести ее назад и придать суду. Ее тело восстановится, но ее ждет суровое наказание». Я кивнула. Тебе и правда пора. У тебя много дел. Мне стало грустно. У нас. Что? Я без тебя никуда не уйду, майки. Глава 39 Мы пили чай у меня дома. Это было так необычно и странно. Император Брайан сидел в майке и джинсах, которые мы купили ему, пока возвращались после памятного концерта. Было необычно видеть рядом с собой этого мужчину. он был какой-то совсем обычный, домашний что ли, и от чего-то на сердце становилось тепло, стоило мне посмотреть на него. Я бы никуда не возвращался, улыбнулся брайан, так бы и сидел здесь с тобой целую вечность. Это было приятно, как будто мужчина прочитал мои мысли. Мне тоже очень не хотелось, чтобы он уходил. Ты подумала над моим предложением. Император посмотрел внимательно на меня. Я вздохнула и отвела взгляд. «Да, я подумала. И решила, что калека-девушка не пара для будущего императора. Я остаюсь здесь». Эта фраза далась мне с трудом. После всего времени, что мы провели вместе, после того, что он сделал для меня с этим концертом, я словно побывала в сказке, но любая сказка когда-нибудь заканчивается. И тогда наступает реальность. И нужно принять ее, какой бы горькой она ни была. Мне нечего делать в том мире, что я смогу. Без нормального знания этикета, без родовитости и так далее. Калека. Последнее и вовсе ужасно. Я не хочу быть обузой для мужчины, которого... Которого, кажется, люблю. «Ясно», — ответил дракон. Брайн старался на меня не смотреть. Я видела, как задрожали его руки. Он сжал их в кулаки. «Пора заканчивать чаепитие». Мужчина резко встал, так и избегая смотреть на меня. Он все время отводил взгляд, а я не могла ничем его утешить. Я приняла свое решение разумом, но не сердцем, и знала, что оно правильное. «Уже уходишь?» – спросила я. «Уже ухожу?» Мужчина зашептал слова заклинания. Перед ним на полу постепенно стали проступать какие-то символы, похожие на руны. Они вспыхнули магическим пламенем, стоило Брайну завершить заклятие. «Брайн!» Вдруг крикнула я, когда мужчина сделал шаг внутрь. Но дракон даже не обернулся. Его окутало пламя, и в следующий миг он исчез, как и его магия. «А я?» «А я не в силах совладать собственной горечью!» вцепившись руками в подлокотники проклятого кресла, разревелась. «Мне хотелось, словно волчице, выть. Однако я понимала, что у меня такой нет будущего с императором из другого мира». «Будь счастлив, Брайн. Прошу тебя. Только будь счастлив», – прошептала я. Но от этого от чего-то стало еще горче. Казалось, что сердце сейчас вырвется из груди». Представила его счастливым, с другой, и расплакалась еще сильнее. Весь оставшийся день я проплакала, не могла ничего есть. Кусок в горло не лез. Все мысли были там, где остался император Брайн. Уже под вечер, когда приняла душ, с трудом пытаясь совладать с искалеченным телом, вдруг услышала звонок в дверь. Не понимая, кто мог ко мне прийти, подъехала на коляске к двери. «Кто это?» «Это Джордан Ло. Может, слышали обо мне?» Сказал мужской голос с небольшим акцентом с той стороны двери. «Мне дали ваш адрес организаторы вашего выступления. Я продюсер». Я открыла дверь. Это был высокий мужчина, очень красивый, ухоженный, блондин, кстати. В руках у него были цветы, кустовые розы. Он, чуть улыбаясь, протянул их мне. «Примите мой восторг, Виктория!» сказал он. «Я был поражен вашим выступлением. Это... это было что-то невероятное». Я, немного смущаясь своего домашнего вида и опухших глаз, все же приняла цветы, поднесла их к лицу. Они удивительно пахли. «Какие красивые! Спасибо!» «Могу я пройти? Я бы хотел пообщаться с вами. У меня есть предложение к вам», сказал Джордан. Я кивнула и отъехала в кресле в сторону, пропуская мужчину внутрь квартиры. Он прошел, с любопытством оглядывая мое обиталище. Заметив на столе две чашки из-под чая, которые я до сих пор не убрала, боясь, что нахлынут воспоминания о Брайне, удивленно приподнял бровь. «У вас был мужчина, верно? Тот интересный человек. Брюнет в забавном костюме. Он актер же, верно?» Я кивнула головой. «Верно. Вам повезло со спутником. С трудом справилась, чтобы не разрыветься вновь. Он... он уехал и... и он не мой спутник, просто хороший знакомый». Я выдавила из себя эти слова силой, а Джордан, кажется, не заметил моего настроения. «Вот как? Тогда... вы свободны?» «Я калека. Думаю, что не самая хорошая минута для шуток». Честно призналась я. Но мужчина покачал головой. «Не стоит себя так называть. К тому же для меня вы очень интересная женщина, Виктория. И если вы не против, может, угостите меня чашечкой кофе?» Я уныло прокатила на коляске до кухни. «Есть зерновой молотый и растворимый, но банка с кофе стоит высоко. Не думала, что снова окажусь в подобной ситуации», — вздохнула я. Джордан понял меня и сам достал кофе и чашки. Те, из которых мы пили с Брайном, убрал в раковину. Пока он варил в турке ароматный напиток, мы оба молчали. Я не знала, что говорить. Мысли цеплялись за то, что кофе на ночь точно не позволит мне уснуть. Но, может, сейчас я бы и так не смогла. Присутствие Джордана немного меня отвлекло, позволив переключиться с раздирающих душу страданий на что-то еще. Когда кофе был сварен и разлит по чашкам, мужчина начал разговор, осторожно прихлебывая горячий напиток. «Как я уже говорил, мне очень понравилось, как вы поете, Виктория. Настолько, что я весь день думал только о вас. Понял, что не могу сосредоточиться на чем-то еще, и тогда узнал по своим каналам ваш адрес». «Чего вы хотите?» Я подняла взгляд на мужчину. «Хочу предложить вам работу и хорошие деньги». «Вы ни в чем не будете нуждаться, сможете оплатить себе лечение в Швейцарии и сможете снова ходить. Как вам идея?» Наверное, раньше бы я обрадовалась, но сейчас его предложение не вызвало во мне никаких эмоций. И все же из вежливости я спросила, «Почему именно Швейцария?» «Потому что работу я хочу вам предложить там. Как я уже сказал, это очень хорошие деньги». «Я готов сделать из вас проект, который принесет вам славу и удачу. Это я гарантирую». «Боюсь, я не могу дать никакой ответ пока. На меня слишком много всего навалилось, знаете». «Вы должны согласиться, Вика. Это ваш шанс, понимаете? Шанс изменить всю свою жизнь». «Понимаю, что вы боитесь, но...» «Нет, я не поеду с вами». Джордан вздохнул. «Вот моя визитка». Он положил на стол узенькую темно-синюю карточку с выбитым на ней телефоном. «Я буду эту неделю в городе. Если надумаете, то позвоните». «Хорошо». Глава 40 «Так-так». Высокий мужчина-метаморф замер рядом с императором Брайном. Дракон оказался в ловушке. Она была настроена на переход, и теперь ему некуда было деваться. Брайн уже тысячу раз порадовался, что Майки приняла решение остаться. Что бы ждало ее здесь? Тюрьма? Казнь? Пытки? Пока его не было, в Империи произошел переворот, и правил теперь клан Метаморфов, Турмалиновых Драконов. Отец Шелы Ордан возглавлял так называемый временный совет, который был сформирован, пока не будет явлен новый правитель, пока не состоится его коронация. Доволен, что поймал меня. Устроили со своей дочерью весь этот спектакль, чтобы захватить власть? усмехнулся Брайан. Поздравляю, ты выиграл. Только вот, судьба твоей дочери тебя не интересует? Где Шела? зарычал Ордан. Ее жизнь на мою. И да, мой трон не забудь вернуть. Брайн знал, что Шелла его козырь в рукаве. Однако он не думал, что Орден вдруг начнет хохотать. Ах ты проказник, Брайн. Ты думал, что я променяю власть на плененную ничтожную дочь? Мне она не нужна. А вот ты очень даже. И твоя показательная казнь мне будет очень по душе. Разъяренный народ будет доволен. Император в бессилии зарычал. «Если честно, то сейчас он и так был убит горем. Сейчас винил себя в том, что он вообще вернулся. Зачем? Править империей, которую он сам отдал другим? По своей глупости? Знаешь, мне уже все равно». Он поднял глаза на Ордена. «Но если ты собираешься казнить меня, знай, что тем самым убьешь свою собственную дочь» не забудь потом об этом рассказать народу которым собираешься править ордан зло ощерился не забуду повешу на твою совесть еще одно убийство император неудачник брань поморщился ордан очень точно отразил сейчас его состояние империю удержать не смог чужие жизни спасти тоже расследование не провел свою пару не удержал с другой стороны «Если бы она согласилась вернуться с ним...» Брайн усмехнулся. Мысли вновь вернулись к номерянке Виктории, его майке, его истинной паре. «Бедная девочка. Она ведь никогда не сможет там ходить, а здесь маги легко поставят ее на ноги. Могли бы это сделать...» «Стража!» — рыкнул Ордон, прерывая мысли Брайна о его майке. «Уведите пленника! Через несколько дней его голова будет валяться на плахе!» Несколько высоких мужчин ворвались в комнату, застегивая на руках императора Брайна антимагические браслеты. Те схлопнулись с легким щелчком, а дракон поморщился. Без магии он всегда ощущал себя плохо, не в своей тарелке. Невольно мужчина подумал о том, что, возможно, майки тоже себя чувствуют подобным образом без ног. «Хотя... о чем это он? Ей в тысячу, в миллион раз хуже!» «Пошевеливайся!» – кто-то подтолкнул его сзади в спину. Брайн вышел в сопровождении стражников на улицу, где уже стояла у заднего входа дворца подготовленная железная клетка, которую тянула мускулистая лошадь. Она фырчала и била копытом, будто бы тоже была недовольна тем, что единственного императора собираются конвоировать, словно какого-то разбойника. «Залезай!» – еще один толчок в спину. Всего на миг мужчина обернулся. Высокий дворец Немирана, столицы Элендора, провожал его своим холодным великолепием и недвижимостью. «Вернется ли он сюда когда-нибудь? Вряд ли». В клетке было холодно, грязно и неуютно. От собственного позора и бессилия хотелось зарычать. Однако мужчина держался. Неизвестно зачем, правда, но все же он хотел свои последние дни прожить с достоинством, как и подобает императору. Повозка двинулась вперед. От резкого толчка Брайн больно ударился плечом, но не издал ни звука. «Смотрите, император!» Закричал вдруг кто-то. Мужчина сощурил взгляд, глядя на то, как рядом с повозкой стали собираться люди. Возбужденные, они кричали в его адрес проклятия. Кто-то даже кинул тухлым яйцом. Брайн усмехнулся. «Да уж, зрелище жалкое». Интересно, что бы на это ответила его Майки? Дракон чуть прикрыл глаза. «Он может покориться судьбе, а может бороться». Вот только нужно ли ему второе, если вся его жизнь рухнула у него на глазах? Стоит ли продолжать еще цепляться за что-то?» Карета медленно катила вдоль по улице. Дракон уже не особенно обращал внимания на те проклятия, которые выкрикивали в его адрес люди. Стараясь отвлечься, он всю дорогу представлял образ настоящей майки, его Виктории. Вернее, уже не его. Майки рассказала ему, что ее имя означает «Победа». Но победа над чем? Над собственными страхами? Или победа в войне, которая еще даже не началась? Мужчина задумался, что если девушка отказалась идти с ним не потому, что у нее нет к нему чувств? Ведь он видел, как она стала смотреть на него, как ее губы отвечали на поцелуй, как ее тело трепетало у него в руках. Так в чем же дело? Ведь в ее мире Викторию уже ничего не держала. Друзья предали ее, родственники не особенно интересовались произошедшим с ней. Да и эта травма ее не давала лишних иллюзий на будущее. Так почему же она так поступила? «Идиот», – прошептал Брайан, понимая, что совершил ошибку, оставив ее. «Он не должен был этого делать. Возможно, что если бы он остался, не бросил ее». Доказал бы ей свою преданность, она бы смогла ему довериться. А так… Боги, она же просто застеснялась того, что с ней произошло, своей неполноценности. Брайн чувствовал себя предателем еще и потому, что от чего то не сказал девушке о том, что ее возможность ходить может быть ей возвращена в этом мире. Очень просто, при помощи магии. Может быть, если бы Майки знала об этом, пошла бы с ним. Дракон вздохнул. «Возможно, еще есть за что побороться. Может быть, он еще сможет все вернуть. И Империю, и Возлюбленную, и свое доброе имя». Эти мысли придали ему уверенности. Расправив спину, он с гордым видом посмотрел на ненавидящий его народ. «Я невиновен!» Вдруг крикнул он. «Предавая меня, вы уничтожаете прекрасный Элендор! «Убийца! Император-убийца!» Закричали ему в ответ люди, но он лишь покачал головой. «Я невиновен!» Еще раз ответил он, замечая, как в толпе вдруг пошли активные споры. Были те, кто верил в него, а значит, не все еще было потеряно. Глава 41 В течение всей недели я больше не вспоминала про Джордана Ло. Его визитку я спрятала глубоко в ящик стола, понимая, что вряд ли захочу воспользоваться его предложением. К тому же у меня прибавилось хлопот, когда я узнала, что моя мама решила вернуться. Что она только что узнала о том, что произошло, и что она раскаивается, что я пережила подобный удар в одиночестве. В СМС она писала, что собирается приехать не одна, а с моим новым папой. О том, какой это папа по счету, хотелось не думать. И все же мама была мамой. Я любила ее. Пусть она и не всегда считала, что ее ребенок нуждается в ней. Верно, ведь я уже взрослая. Невольно шмыгнула носом. Когда зазвонил дверной звонок, покатила на коляске открывать. Мама была вся такая, иначе и не скажешь. Дорогой черный костюм, красные туфли на высоких каблуках, дорогие украшения. Видимо, ее новый ухажер довольно богат, раз мама приехала столь преобразившейся. «Девочка моя!» Она наклонилась, чтобы меня обнять, обдавая удушливым запахом духов. «Я так расстроилась, когда обо всем узнала!» «Разве врачи из больницы не звонили тебе?» Спросила я, отъезжая в сторону и пропуская мать в квартиру. Та притворно вздохнула. «Звонили, но я совершенно ничего не поняла!» И потом, последний месяц был головокружительно сумасшедший. Когда ты познакомишься с пупсиком, ты будешь в полном восторге от него». «С пупсиком?» Чуть кашлянув, переспросила я. «Серж, пошел за тортом», — припечатала маман. «Пупсик любит сладкое, хоть я и постоянно напоминаю ему, как это вредно. Представляешь, ни дня не может прожить без пирожных». «Вафельные пирожные, пирожные с кремом, шоколадные пирожные». Мама говорила и говорила о том, как они познакомились с моим новым папой, о том, что Серж не любит труселя в красный горошек, который она ему купила два дня назад, о его гастрономических предпочтениях, о том, как они катались вместе на яхте. Слов было много, но она ни разу, ни одного, даже маленького разочка не спросила – «А как я себя чувствую? Что произошло со мной за все это время? Почему я снова оказалась на инвалидной коляске?» «Надо убраться у тебя в комнате!» Мама поспешила ко мне. «Серж очень не любит беспорядок. Понятно, что в таком состоянии, как у тебя, убираться сложно». «Не то слово!» Я молча смотрела за ее стараниями. Она развила бурную деятельность, распихивая вещи, которые ей казались не на местах, по ящикам и полкам шкафов. Выдвинув один из них, она вдруг заинтересовалась содержимым, и ей на глаза попалась визитка. «А это еще что такое? Джордан Лоа? Тот знаменитый продюсер из Швейцарии?» – воскликнула мама, сжимая в руках карточку с номером телефона. «Откуда у тебя это? Ты с ним встречаешься?» «Нет, просто он...» «Просто он что?» «Он предложил мне работу, нехотя призналась я». «Тебе? А он знает, что ты сейчас немного не в форме?» Спросила Маман, критически смерив меня взглядом. «Знает», вздохнула я. «Я отказалась, так что можешь выбросить его визитку». «Что? Выбросить визитку Джордана? Ты отказала самому Джордану Ло?» «Ты с ума сошла, дочка? Это же твой единственный шанс! Как ты жить-то будешь потом? Сидеть на нашей с пупсиком шее?» На шее пупсика сидеть не хотелось от слова совсем. Неожиданно слова матери задели меня за душу. «Действительно, зачем ей тащить на себе инвалида дочь?» «Я звоню ему», — решительно сказала мама. Я в ужасе попыталась отобрать визитку, но в моем положении это было практически нереально. Мама уже набирала на сенсорном экране гаджета номер Джордана, а я сгорала от стыда, представляя, как маман в ее обычной манере будет расстилаться ковриком перед этим обычным, в общем-то, мужчиной, чтобы только уговорить его принять ее дочурку. Но весь идиотизм состоял в том, что я не хотела работать с Джорданом. Вообще ничего не хотела, по сути. Ведь перед глазами у меня все еще был император Брайн. Интересно, как он там? Какое наказание получила леди Шелла? «Алло, это Джордан Ло?» Сбил меня с мыслей мамин голос. «О, нет». Из маминого телефона было слышно, что отвечает этот мужчина. Она специально поставила разговор на громкую связь, а я старалась не дышать, делая вид, что меня здесь вообще нет. «Это просто нечто! Какой позор! Хорошо, если Джордан прямо сейчас трубку бросит!» Но нет, он оказался хорошим мальчиком. «Да, это я! А кто меня спрашивает?» «Я мать Виктории Громовой. Она сказала, что вы предложили ей работу». Джордан несколько секунд ничего не отвечал, и мне показалось даже, что он все-таки положит сейчас трубку, и на этом разговор будет закончен. Но он все же ответил. «Да, вы можете как-то повлиять на ее решение?» По спине невольно пробежался холодок. Эти слова показались слишком проницательными. Джордан явно был умен, и от отчего-то этот факт заставил меня забеспокоиться. «Пустяк вроде, а все равно ей испугалась неизвестно чего». «Она полетит с вами в Швейцарию», — с уверенностью сказала мама. «Не знаю, уж чего моя дочь вам наговорила, но в любом случае она это сделала, не подумав». «Это ее решение или ваше?» — раздался в трубке смешок. «Она с вами полетит, разве этого недостаточно?» «Сомневаюсь, что вы потащились бы прямо к ней домой, если бы не были излишне заинтересованные. Вы правы, я заинтересован. Я взял два билета на самолет на пятницу. Вышлю вам сообщением номер рейса. Тогда встретимся в аэропорту. Но я никуда не полечу! Зашипела я в трубку, но мама не дала мне ничего ответить. Конечно, до встречи, Джордан. Спасибо вам. Было так здорово получить от вас приглашение. Для нашей Майки это настоящий шанс. Она большая поклонница вашего таланта. Как и я ее. Передавайте ей привет. До скорой встречи. Ну вот и все. Разговор закончился. Довольная мама победоносно посмотрела на меня. «Я никуда не полечу!» – пропищала я. «Полетишь, Вика! И это не обсуждается!» Глава 42. Мы приехали в аэропорт. Мама шла под руку с пупсиком, габариты которого едва позволяли ему протискиваться в двери. Я ехала сама, прокручивая руками колеса. Где-то вдали должен был нас ждать и Джордан. Я не хотела с ним ехать, и встречи этой не хотела, но понимала, что в принципе мама права. Не в моей ситуации отказываться. Как я буду жить потом, если сейчас упущу этот шанс?» Быть нахлебницей, коллегой на шее у родственников, которые не очень-то и счастливы такой заботе. Мама выглядела Джордана в толпе и натянула на лицо улыбку кинозвезды. Даже одной рукой взялась за край моей коляски. Знаменитый продюсер тоже заметил нас и поспешил навстречу: встречу. «Ах, дорогой Джо, я так рада этой встрече! Вы просто душка! Я столько видела вас по телевизору и...» Но Джордан ее не слушал. Вместо этого все его внимание было приковано ко мне. Внимательный взгляд скользил по лицу, по волосам, опускался ниже, где мои ноги, потерявшие всякую чувствительность, были прикрыты в кресле теплым пледом. «Здравствуй, Виктория!» Сказал он глубоким проникновенным голосом, от которого по спине невольно побежали мурашки. «Привет!» Вымученно улыбнулась я. Было жутко неудобно. За эту мамину выходку, за то, что я практически выглядела безвольной и беспомощной. Мужчина не спешил переводить разговор, продолжая рассматривать меня. Напряжение между нами затягивалось, и ситуацию спас Серж, который протянул свою большую волосатую руку, чтобы выразить непередаваемый восторг от знакомства. В мощную лапищу легла ухоженная рука с тонкими изящными пальцами. На мгновение мне показалось, что пупсик ее сейчас сломает. Но нет, обошлось. «Наш вылет уже скоро. Ты, наверное, хочешь попрощаться с родителями?» – спросил Джордан. Я никак не могла понять, что у него за акцент. Это французский или английский? «Пока, мам!» – махнула я рукой, обернувшись. «До свидания, дядя Серж!» Новый папа благодушно качнул головой. Маман фальшиво прослезилась. На этом прощание было окончено. «Не забывай обо мне, дочурка. Вдруг что-то случится. Мне будет нужна твоя помощь!» Крикнула она мне вслед, но я сделала вид, что не услышала ее. Джордан уже вовсю катил мою коляску вперед. Процедуру регистрации мы прошли довольно быстро. В самолете мужчина пересадил меня на мое место, а коляску сложил. Стюардессы помогли ее убрать. «Боишься летать?» Спросил с улыбкой мужчина, оказавшись рядом со мной на соседнем кресле. Я покачала головой. «Нет, я тоже не боюсь. Напротив, даже люблю самолеты. С детства ими грезил». «Тогда почему решил стать продюсером, а не пилотом?» Джордан с улыбкой вздохнул, а я невольно им залюбовалась. Все же в нем было удивительное очарование. «Шарм. Наверное, это так называется». «Настояли родители. Брат моей матери был военным летчиком. Он разбился. Мама пролила много слез. «Мне жаль». «Ничего, это не моя утрата. Я его практически не помню». «А ты? Где научилась так петь?» Я немного рассказала о своем детстве, о том, как мы с ребятами создавали группу «Майки Стар» и о том, как со мной произошла эта трагедия» умолчала только о своем путешествии в другой мир, понимая, что мне попросту не поверят. Не люблю предателей. Кстати, я слышал об этих Майки Стар, молодая группа. Только-только вышла на большую сцену. Вот правда, у них недавно разгорелся сильный скандал. Буквально пару дней назад. Я приподняла бровь. «Если честно, то я старалась не смотреть новости про своих бывших друзей, чтобы лишний раз не травмировать и без того израненное сердце». «Что за скандал?» «Их солистка имела проблемы с законом. Кажется, что-то связано с наркотиками. Думаю, что вряд ли они продвинутся сильно вперед». «Вот как!» – задумчиво сказала я. Не хотелось радоваться неудачам Майки Стар, но все же эта новость подняла мне настроение. Будто бы за мое исключение из группы отомстило мироздание. Поговорив еще немного, я вставила наушники в уши, стараясь расслабиться и переключиться от полета на музыку. Джордан стал смотреть с увлечением какой-то фильм. Все шло своим чередом, пока я не повернула в сторону мужчины голову и не заметила вещь, вдруг очень заинтересовавшую меня. Как я раньше не заметила этого? У него в ухе была сережка. Железный кованный самолетик. Он очень напомнил мне кое-что. Ведь я уже видела нечто подобное раньше. Мужчина заметил мой интерес и, вытащив наушник из уха, выключил свой фильм. Что-то не так? Улыбнулся он. Красивая Сережка. От чего-то растерялась я. Да? Это все в продолжении моей любви к самолетам. Я сам выковал ее. «Когда-то ходил на курсы ковки железа». «Вот это да!» – протянула я, стараясь, чтобы голос не дрогнул от волнения. В душе разгорелась настоящая паника. Самолетик. кованный самолетик. Довольно кустарно, но все же узнаваемо. Ведь тогда Брайн купил мне такую же подвеску. Я уверена, что эти две вещицы делал один мастер». «А если Джордан говорит, что выковал ее сам, значит...» Горло от волнения сильно запершило. Я закашлялась и попросила воды. Мужчина кивнул и, поймав стюардессу, оплатил мне стакан с прохладной газировкой. «Ты... ты же можешь потом что-то сделать такое для меня? Надеюсь, просьба не очень наглая. Просто мне очень понравилась твоя работа». Джордан улыбнулся. «Конечно!» «А что бы ты хотела? Кольцо? Колье? Серьги?» «Подвеску», — сказала я. Мужчина кивнул. «Как пожелаешь? Бы Для тебя, Майки, все что угодно. Если честно, ты очень понравилась мне». Его слова были приятными, но я не обратила на них никакого внимания, прикрывая глаза и стараясь успокоиться. Скорее всего, я ошиблась. «Может же быть такое?» Вот с чего я взяла, что Джордан тот самый мастер из мира императора Брайна. Просто совпадение. Карты так сошлись. Горячая ладонь накрыла мою руку. «Все же ты боишься летать», — усмехнулся мужчина. Посмотрела на мужчину, вымученно улыбаясь. «Наверное. Отвыкла просто». Глава 43 Главная имперская тюрьма носила название в честь мага-отступника Гидерей. Среди людей ходили слухи, что здесь применяют жесточайшие пытки, но Брайн давно отдал приказ об упразднении особо жестоких телесных наказаний. Ему казалось негуманом применять подобные методы: Выходи! Громилы стражники выволокли его за шкирку, словно шкадливого пса из клетки. После его вели по мрачным коридорам Гидерея. Брайн знал, что они направляются в подвалы, в сектор для особо опасных заключенных. Что ж, он был к этому готов. Не стоило ожидать от Ордена жалости или милосердия. В подвалах от сырости капала с потолка вода и слышались стоны находящихся здесь узников. Мучительная медленная смерть. Вот что ожидало его если, конечно же, Орден не казнит его раньше. «Вот твоя камера! Ее называют логово слепого разбойника!» сказал один из стражников, заталкивая императора внутрь. Захлопнулась тяжелая дверь, а Брайн по достоинству смог оценить название этого места. Здесь совсем не было света. Не видно было ничего. Лишь слышно, как капает вода, как стонут люди за стенами и как по полу бегают крысы. «Что ж, наверное, я заслужил это, но вот точно не собираюсь мириться», — усмехнулся мужчина. Услышав, что шаги от его камеры отдалились, Брань потянулся к собственной магии. Он знал один секрет об этом месте и собирался воспользоваться своими знаниями. Секрет заключался в том, что подвалы, где содержали особо опасных преступников, были надежно защищены от магии. Но в этой защите была незначительная, самая малая брешь. Кое-какую магию на уровне фона она все же пропускала. Это были небольшие пыльные вихри, настолько ничтожные, что никто бы даже не обратил на них внимания. Однако их было достаточно, чтобы выбить пыльную крошку из каменной кладки. Если произнести вихревое заклятие не один и не десять раз, а, к примеру, тысячу, Можно было добиться того, чтобы один из камней расшатался, а за одним и другой пойдет. Об этом способе побега Брайан узнал, посещая в свое время одного из узников. Тогдашний начальник имперской тюрьмы рассказал императору давнюю историю подобного побега, а дракон запомнил. Правда, он никогда не думал, что ему придется этим способом когда-нибудь воспользоваться. Прошептав заклинание в первый раз, мужчина понял, насколько призрачным был его шанс на спасение. Он поднял лишь небольшой вихрь, оказалось будто бы использовал одну из последних магических ступеней. Подвалы вытягивали из него силы. «Я не сдамся», – прошептал, подбадривая себя мужчина. «Ради майки. Я не имею права сдаться. Или выживу и покину это место, или умру с честью. Иного не дано». Раз за разом Брайн пробовал заклинание вновь. Камень, если и раскачался, то очень немного. Мужчина бился несколько часов, но в итоге смог получить лишь очень плачевный результат. «Меня быстрее казнят!» – рыкнул он в отчаянии. У того узника было время, чтобы организовать свой побег. А что есть у него? Слепая надежда? Словно в ответ на его мысли рядом с его камерой раздались шаги. В дверном отверстии заскрежетал засов. «Ну вот и все», — усмехнулся мужчина. «Поведут пытать или сразу на виселицу?» «Кармер, прошу, не начинай!» Засмеялся Кайл, устав слушать, как его отчитывает собственная сестра за то, что долго не получала от него вестей. «Слышала, в Немиране творится настоящее сумасшествие! Чем их всех не устроил Брайан?» Кайл рассказал вкратце о произошедших событиях. Сестра слушала внимательно и лишь качала головой. «Сегодня пришла весть о пленении императора», – сказала девушка. «Я не хочу, чтобы вместо него власть перешла жестокому самонадеянному Ордану. К тому же он никогда не относился к валькириям лояльно, утверждая, что военное дело – это не женская забота. Даже думать не хочу, какую роль он хочет нам с девочками уготовить». «Будете воевать?» Приподнял бровь-прорицатель. Сестра серьезно кивнула головой. «В любом случае. Может, все не так уж и страшно. Я слышал, что ордан вытащил из рукава козырного туза. Отыскал где-то Александритового дракона. Если это так, то власть по праву принадлежит ему. И его же признают артефакты регалии. «Этот козырной туз, тот еще фрукт, скажу тебе», призналась Кармер. «Так вышло, что я знаю, кто эта темная лошадка. Этот мужчина довольно долго жил у нас, а затем пропал». «Мужчина? Кто он? Почему о нем никто до этого времени не знал?» И намерянин. Как я поняла, он попал сюда, потому что его притянул зов рода. Он единственный потомок Александритовых драконов. Оказалось, что кое-кто из его предков выжил и скрылся в другом мире». «Даже так?» прищурил взгляд Кайл. Интересная получается загадка. О чем ты? Да так, всему свой черед. Кайл и Кармер довольно долго времени провели за общением. Они обсуждали все, о чем могли общаться родные люди, которые долгое время не виделись. Политика довольно скоро была оставлена, и брат с сестрой перешли на обсуждение дел сердечных. «Ты ведь бросил Лесли?» Кайл хмыкнул. Мне было тяжело. Даже мой прорицательский дар не дал мне понять, что она за человек. Похоже, я как дурак влюбился не в ту девушку. Жаль, что пришлось вычеркнуть лели из своего сердца. Говоришь, как будто бы это было очень легко. Нелегко, но правильно. А ты меня знаешь. Я иногда бываю хорошим мальчиком. Кармер кивнула. Ну вот и славно. Вы поможете Брайну? Думаю, для Валькерии это единственный правильный выход». «Не единственный», – качнула головой Кармер. «Александритовый дракон тоже на многое способен, но думаю, что первое время, если придет к власти, он будет находиться под влиянием Ордена. Будет сложно его переубедить. Поэтому проще нам сотрудничать с тем, с кем уже многие годы не было никаких проблем. К тому же мы многим обязаны Брайну». А валькирии не забывают хороших дел, что кто-то для них сделал. Глава 44 это ты?» — хмуро спросил Брайан, глядя, как в его камеру словно кошка прошмыгнула Лесли. Такая же, как и всегда, в неизменном белом кителе, темных брюках, которые противоречили женской моде, с чуть насмешливым выражением на лице и удивительным взглядом умных глаз. Умных, но никак не добрых. «Пришла посмотреть на тебя. Ордан мне разрешил». Дракон нахмурился. «Я не думал, что вы заодно». «Сдружились на почве общей ненависти», — легко отозвалась сестрица. Ордан предложил мне роль невесты, представляешь?» «Чьей невесты?» — нахмурился Брайан. «Нового императора, разумеется. Совсем скоро все увидят Александритового дракона». И с ним должна быть идеальная женщина, не находишь? У меня есть все. Хорошая кровь и ум, а также красота. И разрешение от Ордена, который решил подобным образом упрочнить свою власть», усмехнулся Брайн. «Ну-ну, удачи вам всем». «А ты, значит, решил сдаться? Что там с твоей невестой, с этой Микеланс? Слышала, она оказалась иномерянкой». «Это не твое дело» отозвался Брайан. «Зачем пришла?» Лесли на миг замялась. Дракон знал, что его сестра никогда ничего не делала просто так. И раз уж пришла, значит, точно ей было что-то от него нужно. Вот только что. «Я... Скажи, что ты сделал с Кайлом?» «С Кайлом?» – удивился Брайан. «Имеешь в виду своего друга-прорицателя?» Лесли кивнула. «Я не знаю, где он. Наверное, куда-то сбежал. А что, хочешь поквитаться с ним за то, что бросил тебя в темнице?» Лесли гордо вздернула подбородок. «А это уже не твое дело, братец. Счастливо оставаться. Надеюсь, ты сгниешь здесь заживо раньше, чем Ордена даст приказ о твоей казни». Лесли уже вышла из камеры, громко хлопнув за решеченной дверью, но Брайан ей кинул в спину. «Обещаю тебе». «Выжить и воздать по заслугам!» Сестра не услышала, а может, только сделала вид. Когда она окончательно ушла и перестали быть слышны ее шаги, Брайн устало сел на холодный каменный пол своей темницы, чтобы продолжить то, чем занимался прежде, потихоньку раскачивать магией камни. Но он не успел ничего сделать, потому что вдруг перед глазами у него появился странный огонек. Он рос, превращаясь все больше в нечто оформленное, маленькое и крылатое. «Стрекоза?» – удивленно спросил мужчина. «А откуда она здесь?» Насекомое же вдруг описало большой круг по его камере, потом еще один и еще, а затем с хлопком рассыпалось сияющим, невероятно ярким, почти слепящим глаза дождем. В этом месте образовался портал, вращающийся темной воронкой. Брайн, не слишком мешкая, тут же шагнул в него, здраво понимая, что положение хуже, чем у него сейчас, быть точно не может. А значит, нужно цепляться за любую возможность, как за соломинку. Выйдя из портала, Брайн не сразу понял, где находится. Какой-то городок, незнакомый ему. Поляна, вокруг которой стоят 12 каменных дев. Лишь когда навстречу ему вышла девушка, как две капли воды, похожая на прорицателя Кайла, а за ней и он сам, дракон понял, с кем имеет дело. Он знал, что сестра Кайла – Валькирия. Однажды ему приходилось помогать им в одном весьма щекотливом деле. Валькирии были тогда благодарны. «Вы друзья или враги?» – приподнял бровь Брайан, а Кайл громко усмехнулся. Не те и не другие, но валькирии хотят, чтобы на престоле оставался ты, Брайан. Так что поэтому решили тебе помочь», — сказал прорицатель. Его сестра кивнула. «Это так. Плюс считай, что подобным образом мы возвращаем тебе услугу, которую задолжали». «Спасибо, это было весьма кстати», — улыбнулся Брайан. «Вы хотите моего возвращения на престол?» Но, к сожалению, думаю, что это весьма сложная задача. Если наследник александритовых драконов действительно есть, не выдумка и не миф, то по праву трон должен принадлежать ему». Кармер качнула головой, и бусины в ее волосах зазвенели. Почти так же, как всегда у Кайла. «Валькирии хорошо знают этого наследника. Он довольно долго гостил у нас. И здесь же на него случайно наткнулся Ордан». С этого момента и началась катастрофа. Вздохнула девушка. И все же мы знаем, какое слабое место есть у этого человека-дракона. И какое же. Он слишком прагматичен. Это умнейший из мужчин, но все же именно его логика его же и подводит. Если он чего-то желает, то добивается этого, но его желания довольно предсказуемые. Как это вам поможет? Валькирии знают, чего он хочет на этот раз. И чего же? Чтобы рядом с ним на троне была самая достойная из женщин. Вначале он думал, что это леди Микеланс Вельвет, так как в отборе невест она показала лучшие результаты. И ее магия огня. Такая сила решает все даже за человеческое сердце. Но он понял, что Микеланс – лишь разменная карта. Лучшая из женщин ушла в его родной мир, и сомневаюсь, что он вернется без нее. На лице у Брайна заходили желваки. Этот александритовый дракон собирался забрать у него все. Империю, свободу и теперь вот любовь. Нет, он ни за что не позволит этого. Не отдаст свою айверии. Он знает, что она моя пара, приподнял бровь мужчина. Айверии выдохнула в священном ужасе кармер. Брань кивнул. «Именно. Не думаю, что это повлияет на его решение», прошептала девушка. «И все же это невероятно. В нашем мире давно не встречалось явление истинных пар. Если это действительно она, то ваш союз будет благословлен самими богами, и это принесет счастье всей империи. Надеюсь» если только этот дракон-человек не встанет у меня на пути. «Не думаю, что она откажется тоже от своей пары», задумчиво сказала Кармер. «Ведь это не односторонние чувства. Вас связывает нечто большее, что-то, что нельзя никоим образом разрушить». Кайл чуть кашлянул. «Мне известно кое-что, что заставит вас перестать нервничать и впадать в уныние или ярость». «Что касается леди Виктории, то здесь все ясно как день». «Что ты имеешь в виду?» — приподнял бровь император. «Это долгая история, но, пожалуй, ее стоит рассказать». Глава 45 «Кофе или чай?» — Джордан зазвенел чашками. «Прошел ровно час, как я переступила порог его дома в Швейцарии». Это был великолепный двухэтажный особняк, расположившийся на берегу озера в окружении парковой зелени и цветов. Здесь было тихо, спокойно. Мужчина сразу же показал мне мою комнату, в которой удивительным образом уже все было оборудовано для того, чтобы я могла справляться с собственным искалеченным телом сама. Везде были поручни, кровать была большой, но достаточно низкой а вещи были разложены на нижних полках. Моего размера, кстати. Интересно, когда он успел его узнать? Стоило мне устроиться и разобрать вещи, мужчина пригласил меня почаевничать на кухню, а заодно и обговорить детали нашего с ним контракта. «Кофе!» – вынырнула я из своих мыслей. «Без сахара, если можно». «Бережешь фигуру?» Улыбнулся мужчина, а я снова залюбовалась его улыбкой. Все-таки он был очень обаятельный. «Куда уж теперь?» – усмехнулась я. «Просто не люблю сладкий кофе». «Значит, остальные сладости ешь». Я кивнула. «Немного». «Мармеладки?» – с улыбкой спросил мужчина. «А у тебя есть?» – улыбнулась я. Джордан кивнул и, подойдя к кухонному стеллажу, достал оттуда коробку со сладостями. Раскрыл ее, и я все же невольно улыбнулась. Мармелад здесь был сделан в виде разноцветных мишек. Этот мужчина все больше и больше заставлял меня испытывать к нему какое-то странное тепло. Как будто я попала в сказку, где Джордан был добрым волшебником, все больше заставляющим меня удивляться и радоваться. Хочешь, посмотрим какой-нибудь фильм? Предложил он, даже не вспоминая про то, что мы собирались обсудить контракт. «Фильм? А как же... Нужно же подписать договор и все такое?» Джордан Ло махнул рукой. «Это все мелочи. Терпеть не могу бюрократию. Договор будет, но думаю, что после дороги сначала нужно отдохнуть». Подобные высказывания заставили меня напрячься. «Что нужно от меня на самом деле Джордану?» Да и самолетик в его ухе заставлял меня его побаиваться. И все же я согласилась на фильм. Если мужчина захочет чего-то непристойного или еще что-то такое, я сразу же закричу и «Хватит меня бояться, Вика!» – неожиданно сказал мужчина, прерывая ход моих мыслей. «Ты ведь боишься, верно?» «Просто мы хотели обсудить контракт», – пробормотала я, но Джордан качнул головой. «Не в этом дело, но не неважно. Какие фильмы ты предпочитаешь? Ужасы, мелодрамы, детективы?» Я улыбнулась. «Давай «Пиратов Карибского моря» посмотрим». Джордан кивнул. «Все, как скажет моя королева». Он посмотрел на меня, прожигая странным взглядом. Заскользил по лицу, остановился на губах. Было странное ощущение, будто бы я ему нравлюсь, будто бы он желает меня. Но я никак не могла связать это со своей искалеченной внешностью. Слабо верилось, что кто-то может желать такую, как я. Разве что только Брайан. Но с ним мы познакомились раньше, и он... Он, кажется, любил меня. Джордан отвел меня в гостиную, где мы устроились на диване перед большим плазменным экраном. Мой любимый фильм про пиратов начался. Я с интересом наблюдала за тем, что происходило в кино, но никак не могла расслабиться. Мешала неудобная спинка, да и присутствие малознакомого мужчины рядом заставляло напрягаться. «Тебе, наверное, неудобно в этом кресле?» «Ну вот опять!» «Будто бы мысли мои прочитал!» Тем временем мужчина, не особо спрашивая моего разрешения, наклонился ко мне и, подхватив на руки, пересадил на диван. Сам же сел рядом. «И ты снова меня боишься!» – сделал вывод он. «Да нет, не боюсь». «Боишься! Просто хочу сказать, я не причиню тебе вреда, обещаю!» Он пристально посмотрел мне в глаза. «Ты веришь мне?» Верила ли я Джордану Ло, я не знала. С одной стороны, он проявлял неожиданно много заботы обо мне, предугадывал все мои желания, мысли и чувства. Но с другой, это все заставляло настораживаться. Я понимала, что вряд ли заинтересовала его как певица. Джордану нужно было от меня что-то другое. Я не смогу верить человеку, который обманывает меня. Я серьезно посмотрела на него. Мужчина приподнял светлую бровь. Что ты имеешь в виду? Ты ведь не ради моего голоса сюда меня привез, верно? Джордан не ответил, лишь прищурил взгляд. На миг он показался мне колким и холодным. Молчание затягивалось. Я чувствовала, что то тепло, которым, казалось, этот мужчина согревал меня, куда-то подевалось. Развеялось, словно что-то призрачное, как туман. «Как догадалась?» – спросил он холодно. «О том, что ты был в Элендоре? Он усмехнулся. «Действительно догадалась!» «Вика, только прошу, не делай скоропостижных выводов. Я не маньяк и не хочу причинить тебе зло. Ты действительно... нужна мне». «Кто ты такой? Что именно тебе от меня нужно? Это как-то связано с императором Брайном, да?» «С тем неудачником-правителем?» Хлёстко отозвался мужчина. «Нет. Думаю, что век его тирании закончился. Ордон подготовил для него ловушку». «Скорее всего, Брайн уже мертв». Я почувствовала, что мне стало не хватать воздуха. «Брайн мертв? Ловушка? О чем он говорит?» Я знала, что там все не очень хорошо, но верила, что дракон справится со всеми сложностями. Не может же быть того, что, вернувшись, он попал в большую беду. Или может? «Я не верю», — Джордан усмехнулся. «Твое право». Но поверь, не я инициировал его смерть. Да и тебе жалеть его не стоит. Он неудачник. Он тот, кто пожертвовал жизнью стольких невинных женщин, проводя этот чертов отбор. Думаешь, подобные вещи должны сходить с рук? Он запутался. Его обманывала собственная сестра, сказала я. Но Джордан лишь искривил губы. Защищаешь его. Почему же тогда не вернулась обратно с ним? Когда у тебя была возможность вернуть твою возможность ходить. Еще один удар. Возможность ходить, о чем он говорит. Разве это возможно? В нашем мире, да. А что, Брайан не сказал тебе? Я покачала головой. Нет, наверное, он не знал или еще что-то, пробормотала я. Но от чего-то на сердце все равно появилась обида. Ведь дракон мог сказать мне. «Возможно, если бы я знала, что у меня будет возможность стать вновь прежней, я бы не была ему такой обузой. Я бы вернулась. Но он... Он не сказал. Что тебе от меня нужно, на самом деле? И кто ты? Ты так и не ответил». Джордан улыбнулся. «Теперь не ласково и тепло, а улыбкой победителя» хорошего актера, который отыграл свою роль и теперь принимает заслуженные овации. Я Джордан де Лорга из клана Александритовых драконов, законный правитель Элиндора. И очень скоро наступит время моей власти. Глава 46 «И все же, чего ты хочешь?» – спросила я. Мы уже около нескольких часов разговаривали с Джорданом. Оказывается, он узнал о своем происхождении несколько лет назад. До этого рос в обычной семье, бредил самолетами, учился реконструкторству и кузнечному делу как хобби. Его всегда тянуло на средневековую тематику. И тут, достигнув 25 лет, он узнал о своей драконьей иномирной крови. А нашла его леди Шелла. Оказывается, их род, который вел свое начало от иномирян, хранил особый артефакт, помогающий перемещаться из одной реальности в другую, не используя особенных магических затрат. Клан Турмалиновых драконов долгие годы хранил секрет о том, что у рода Александритовых драконов остались потомки. Правда, у них была единственная особенность – они не могли обращаться. На эту жертву пошли первые их предки, ушедшие в иной мир, чтобы ничем не отличаться от живущих там людей. «Чего я хочу?» – отозвался мужчина. «Вернуть свою империю, ведь по праву она принадлежит мне. А еще хочу стать хорошим императором, достойным, и чтобы рядом со мной была не менее достойная женщина». «Хорошая задумка. Ты...» «Что?» Я хочу, чтобы рядом со мной была ты. От подобных слов я несколько опешила. Довольно странно получить подобное предложение от мужчины, с которым общаешься не больше двух суток. Э, -э но тебе не кажется, что это немного странно? Джордан усмехнулся. Не кажется. Я наблюдал за отбором, который проводил император Брайан. Ты показала лучшие результаты. К тому же, ты обладаешь магией огня, Виктория одной из самых серьезных ее ступеней. Императрицы Валендория выбирают издревле именно по величине ее силы. Потом уже идет родовитость и все остальное. Но это же глупо. Я отказалась от свадьбы с Брайном и точно так же отказываю и теперь. Из меня не выйдет хорошей супруги для правителя. Да и мы с тобой друг друга не очень знаем. Я уверена, ты, как и многие, мечтаешь найти свою любовь и... А если я влюблен, что тогда, Виктория? Ведь я давно наблюдаю за тобой, хоть мы и не были знакомы. К тому же у нас много общего. Мы оба земли, у нас обоих перевернулась совсем недавно жизнь с ног на голову. К тому же ты нравишься мне, Вика. Мне нравится общаться с тобой, смотреть на тебя. Нравится заботиться о тебе. Уверен, что и я тебе приятен. Просто пойми... «Времени осталось совсем немного, ты нужна мне. Если пройду коронацию, одновременно представив избранницу, смогу провести особый ритуал, и тогда артефакты власти даруют у меня небывалую силу. Это нужно Элендору, народу, что живет в этой стране, и мне». Я молчала, я не знала, что ответить. «Я отказалась вернуться с Брайном, а теперь должна это сделать с его самым главным врагом?» Как я буду потом с этим жить? К тому же, вряд ли я сумею выйти замуж, когда испытываю чувства к другому». «Я не смогу без любви. Мой ответ – нет. Если хочешь, я прямо сейчас уйду. Уеду из этого дома. Прости», – сказала я. Я думала, что Джордан вздохнет, пожелает мне удачи и укажет на дверь. Но я ошиблась. Он вдруг очень сильно разозлился. На его лице, таком обворожительном и приятном, заходили желваки, а взгляд стал не просто холодным, ледяным. «Ты никуда не уйдешь! Отправишься со мной и станешь моей женой!» — сказал мужчина. «Потащишь силой?» — огрязнулась я в ответ. «Нет, не силой, но...» «Ты же хочешь, чтобы с твоим ненаглядным Брайном все было хорошо?» «Ведь ты из-за него отказываешься, верно?» Значит, пусть он станет той причиной, по которой ты согласишься, дорогая Виктория. Твоё имя означает «Победа», и ты принесешь мне ее во всех смыслах». «Не смей меня шантажировать!» – закричала вдруг я. Просто неожиданно стало вдруг очень страшно. За то, что с Брайном действительно могло случиться что-то плохое, что он в опасности, и что, по сути, Джордан прав. Из-за него я могу согласиться вернуться. Это не шантаж. По сути, мне плевать, что с ним станет. Сгниет он в темницах, или же его голову отсекут на плахе. Подумаешь, казнят неудачника. Воображение живо нарисовало описанную мужчиной картину. На глаза невольно навернулись слезы, но я постаралась сдержаться. «Если соглашусь, то что?» Горько спросила я. «И где гарантии, что он жив?» «Если мертв, отправлю тебя обратно», — усмехнулся равнодушно мужчина. «Если же он жив и пленен, как я и сказал, то ты, дабы облегчить его участь, останешься со мной и выйдешь за меня замуж, обеспечив тем самым Элендору небывалую славу, а мне подаришь наследников с хорошим магическим потенциалом». У меня не было выхода. То, что говорил этот мужчина, было омерзительно, особенно его шантаж. Еще более ужасным было то, с какой уверенностью Джордан убеждал меня. Это означало, что император Брайн, скорее всего, действительно находится в беде, и у меня просто не остается вариантов, кроме как подчиниться его условиям. Хоть я и не хотела этого. Моя жизнь с каждой секундой становилась все более невыносимой. «Я... я согласна». Мужчина вскинул вверх бровь, затем приобнял, прижимая на диване к себе. «Я буду нежным и любящим мужем». Он поцеловал меня в висок. «Прости, что пришлось надавить, но отказываться от тебя я не намерен». Мне хотелось зарыдать. Прикосновения этого человека стали противными, но он жаждал продолжения. «Ты же будешь отвечать мне взаимностью?» И это было просто смешно. Он требовал любовь в обмен на шантаж. И все же я не могла ему ничего ответить резкого. «На кону была жизнь моего дракона!» «Я... мне нужно привыкнуть!» Джордан кивнул. «Конечно, конечно, дорогая! Я дам тебе время! Сейчас я возьму только свой поцелуй!» Он обхватил ладонями мое лицо. Горячие губы коснулись моих. Я с трудом сдержалась от того, чтобы вырваться. Джордан поцеловал меня, властно, вкладывая в поцелуй свой опыт но мне хотелось в ответ лишь плюнуть ему в лицо. «Хорошая девочка, все хорошо». Отстранившись, он погладил меня по щеке. «Завтра же мы отправимся назад, в Элендор». Глава 47 «Леди Виктория, вам так идет этот цвет, нежно-персиковый. Он очень гармонирует с вашими темно-шоколадными волосами. Будущий император Джордан будет доволен». Промурлыкала вошедшая служанка. С грустью посмотрела на свое отражение. «Я была красавицей, в которой не узнавала саму себя. Прическа с живыми цветами – это платье, струящееся до земли и оставляющее открытым спину. А сквозь откровенный разрез будто бы специально было видно ноги. Мои ноги, которые были живыми и могли сами ходить». Магия Элендора за несколько минут избавили меня от проблемы, которая отравляла мне всю мою жизнь. Я должна была бы, наверное, сказать Джордану спасибо, но у меня язык не поворачивался. Он показал мне волшебное зеркальце, в котором я увидела момент пленения Брайна, то, как он попался в ловушку, и то, как его сестра приходила к нему в камеру. Этого было достаточно, чтобы понять, что мужчина не обманывал меня. А значит, моя жертва была оправданной. Я попросила показать и момент освобождения дракона, но Джордан сказал, что это только после свадьбы и после его коронации. Что ж, он был прав, требуя честного обмена. «Вы готовы? Скоро уже нужно будет выходить к гостям», спросила меня служанка. «Готова ли я?» «Нет, я не готова, я не хочу, не желаю подобной участи». Но у меня просто нет вариантов, иначе Брайан умрет. «Я готова», – прошептала я, стараясь не смотреть этой женщине в глаза. Соврать бы не смогла иначе. Меня подхватили под локоть, всучили в руки букет и потащили куда-то вдаль. Жаль, что не в Нарнию. Замок, такой знакомый мне прежде, напоминал о прошлом. Об отборе, о том, как я упиралась против свадьбы с Брайаном, о нашем знакомстве здесь. Невольно вспомнила, как выглядела комната дракона. Исключительно просто. Будто бы он специально старался держать себя в черном теле, чтобы не особенно зазнаваться. Перед глазами тут же встал образ дома Джордана в Швейцарии. Дорогая посуда, мебель, плазма. Наверное, Брайан и Джордан были настолько различны, как огонь и вода. Тем временем мы со служанкой спустились вниз туда, где в нижнем зале замка уже вовсю шла свадебная церемония, совмещенная с коронацией. Вначале должны были нас с Джорданом обручить, а после посадить того на императорский трон. «Скорей бы уже!» – прошептала я, желая, чтобы все это быстрее закончилось. «Эти красивые цветы везде, эта проклятая музыка, эти гости, которые фальшиво мне улыбались». Мне хотелось завыть, расколотить здесь все и взорвать собственное платье и фату скормить Ордену. Но я терпела. Изо всех сил, как могла. «Моя дорогая!» раздалась над духом, и я обернулась. Джордан. Весь в белом, а на плечах горностаевая мантия, признак принадлежности к правящему роду. Мужчина подал мне руку. Я вымученно улыбнулась и вложила в нее свою ладонь. «Неспешно мы двинулись по красной ковровой дорожке к построенному впереди специально для такого случая ритуальному помосту. Там уже стоял седовласый жрец, в руках которого была темная подушечка с регалиями власти, диадемой и браслетом. Регалии подчиняются лишь тому, в ком есть кровь, принадлежащая правящему роду», прошептал Джордан. «Мне было все равно, кто там и кому подчиняется». Перед глазами все слилось в одно единое серое пятно. Гости казались безликими, словно тени, а мысли затопило горечь. Хотелось разреветься, но я не могла, понимая, что нельзя. Иначе могу все испортить. И Брайн... Брайн окажется в опасности. Тем временем мы приблизились к жрецу. За его спиной я заметила Ордана и его приспешников. На лицах их всех читалось торжество. Дети мои! Скрипучим голосом возвестил жрец. Сегодня, властью, данной мне богами, я хочу соединить сердца ваши в благословенном и нерушимом союзе. Навеки вечные вас свяжут незримые нити, которые окутают дом ваш и судьбы вашей любовью и верностью. Мне так хотелось, чтобы сейчас произошло какое-то чудо чтобы вдруг неизвестно откуда появился, к примеру, император Брайн или еще кто-нибудь и спас меня. И вот в этот момент вдруг, словно по волшебству, кое-что все же произошло. Но не то, что я ожидала, конечно же. Потому что к нам вдруг из толпы выбежала Лесли, сестра императора Брайна. Та самая, которая была виновна в убийствах в замке. Сейчас от ее кошачьей красоты и грации не осталось и следа. Лицо уродовало маска злобы. «Ты!» – закричала она, кидаясь ко мне. «Ты заняла мое место! Опять перешла мне дорогу, тварь!» Никто не успел ничего сделать. В руке ее блеснуло лезвие ножа. «Лесли, нет!» – крикнул Джордан, защищая меня и отталкивая от обезумевшей девушки. Лезвие прошлось по его плечу. Белоснежный рукав костюма пропитался кровью. К нам уже спешили стражники, которые при помощи магии сумели оттащить нападавшую, и теперь надевали на ее руки антимагические браслеты. Приглашенные гости гудели, словно пчелы в разворошенном улье. «Что... что ей было нужно?» Едва владея собственным голосом, спросила я. «И... спасибо, что спас!» Джордан кивнул. «Я обязан был это сделать, Вика!» Так что не стоит благодарить. Что же до того, чем был мотивирован ее поступок, думаю, что тут виноват Ордан. Он наобещал ей за моей спиной, что та станет императрицей. Но я считаю, что ей может стать лишь самая достойная девушка, Виктория. И это ты. Я не считала себя самой достойной. Я вообще уже ничего не считала. Кратковременный испуг сменился вновь апатией и унынием. Чтобы немного отвлечь распереживавшуюся публику, вновь зазвучала какая-то ненавязчивая мелодия. «Нужно продолжать, милая моя», – шепнул мужчина. Я кивнула. «Хорошо». Жрец снова поднял на нас взгляд. «Я хочу волей богов соединить ваши жизни. Согласен ли ты, Джордан де Лорга, из клана Александритовых драконов», Истинный наследник престола Элендора взять в жены леди Викторию Громову и Намирянку. Согласен. Согласна ли ты, Виктория Громова и Намирянка, взять в законные мужья Джордана де Лорга из клана Александритовых драконов? Сердце сдавило отчаяние. Я знала, что должна ответить, но не могла. Глава 48 «Да, все же сказала я. Чудо не произошло. Лесли уже увели, я чувствовала себя раздавленной. Жрец перевязал наши с Джорданом руки какой-то красного цвета лентой с замысловатыми узорами. «Именем богов связываю ваши жизни на веки веков». Зал замер. Видимо, что-то должно было произойти, потому что гости старались даже не дышать. Джордан тоже чего-то ждал, но ничего не происходило. И чем больше проходило времени, тем более мрачным он становился. «Что-то пошло не так», – прошептал он. «Конечно не так!» – раздался рядом чуть раздраженный, но до боли знакомый голос. Весь зал наполнился светом. То тут, то там вспыхивали портальные вспышки, перенося в зал странных женщин, закованных в кованные доспехи. А рядом с нами с Джорданом стоял тот, кого я ужасно была рада видеть, и перед кем чувствовала огромную вину. Брайн! прошептала я. Я протянула руку, желая коснуться его, словно он мог оказаться призраком, но тут же ее убрала, пряча взгляд. Майки, Майки! протянул мужчина. «Со мной, значит, возвращаться не захотела, а с этим лжеимператором пожалуйста». «Что ты здесь делаешь? Тебе положено находиться в тюрьме», довольно жестко сказал Джордан, прижимая меня к себе. «Пришел поздравить тебя и Викторию, разумеется. Пожелать долгих совместных лет жизни». Усмехнулся Брайан, а затем вдруг обратил внимание на испачканный кровью рукав. «Но знаешь...» «Кровь на свадьбе – дурной знак. Не находишь?» «Ты уже ничего не сможешь сделать. Если пришел за Викторией, то ты опоздал. Она уже моя жена». «И все же артефакты власти не признали ваш брак законным, и брачные татуировки так и не проявились», протянул мужчина, скользя по мне странным взглядом. «В чем же причина? Как думаешь?» «Решил помешать? Решил угробить империю окончательно? Неудачник?» Полегче со словами! Одна из Валькирий, странно напоминавшая мне прорицателя Кайла внешне, качнула в руке внушительным мечом. Ордан попытался сплести какое-то заклятие, но у его горла уже оказался нож еще одной девы воительницы. Я не собираюсь тебе мешать, разумеется, ты решил захватить власть. И кто я такой, чтобы тебя останавливать? сказал Брайан. Моя власть законна! огрызнулся Джордан. «Нет», – качнул головой дракон. «Иначе бы вашу свадьбу признали артефакты, но отчего-то боги оказались молчаливы. Но что же здесь не так? Может быть, имена были произнесены неправильно?» «Ты бредишь!» «Вовсе нет!» «Давай проверим!» Одна из валькирий подошла к жрецу, сунув ему под нос какую-то записку. «Можете начинать ритуал!» Благосклонно кивнул Брайан и подошел совсем близко ко мне. Джордан хотел было кинуться ко мне, но его оттеснили воительницы. Тем временем перепуганный жрец послушно стал зачитывать по бумажке слова, которые я уже сегодня слышала. Разница была действительно лишь в именах. «Дети мои!»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 Согласен ли ты, император Элендора, земель сумеречных драконов, князь янтарного клана, Брайн Рахараст Эсвер, взятие в жены Викторию де Лорга, наследницу и главу клана Александритовых драконов по праву рождения? Твою Айвирию, Наследницу Александритовых драконов по праву рождения? Что это значит? Я не успела додумать свои мысли, потому что Брайн, чуть усмехнувшись, дал ответ. «Согласен!» Горящий взгляд с вертикальным зрачком прожигал меня насквозь. Жрец повторил вопрос, уже адресованный ко мне. «А я…» Мне чего-то вновь стало тяжело говорить, но на этот раз я уже не смогла сдержать слез. «Боже… Брайн… Я…» Мужчина приподнял бровь, а губы сжались в упрямую полоску. «Неужели он боялся, что я отвечу отказом?» «Да!» Дракон улыбнулся, шагнув еще ближе и беря мою ладонь в свою руку. Жрец же тем временем собрался продолжать, но его перебил Джордан. «Неужели думаешь, что назвав эту бессмыслицу вместо ее имени, сумеешь заставить богов благословить вас? Даже если она твоя, Айвири, в чем я сильно сомневаюсь, это невозможно!» потому что у Александритового клана лишь один наследник». «Верно, и это Виктория», — усмехнулся Брайан. «Но давайте продолжим и проверим». Жрец снова принялся произносить необходимые по ритуалу слова. «Именем богов связываю ваши жизни на веки веков». Он обвязал наши руки уже знакомой мне лентой. «Вот только в этот раз все произошло так, как, видимо, и должно было быть» потому что от ленты вдруг по руке пошел странный жар, который оставлял после себя странную вязь, больше похожую на цветочные браслеты. Такие же оказались на руках у императора Брайна. «Этого не может быть!» – в отчаянии проговорил Джордан. «Глава клана Турмалиновых драконов предоставил мне неопровержимые доказательства, что именно я – наследник Александритовых драконов». «Они специально нашли меня, отследили всю историю и...» Брайн усмехнулся. «Кое-кто поведал мне удивительные вещи. Дело в том, что не только клан Турмалиновых Драконов хранил тайну об исчезновении правящего рода, но и каста Прорицателей, к которой принадлежит Кайл и его сестра Валькирия. Дело в том, что и у Ордена, и у Прорицателей оказался одинаковый документ, почти одинаковый». «У турмалиновых драконов это было просто родословное древо с указанием места рождения наследников и имен родителей. У прорицателей такое же древо, но там еще был указан и пол. Когда вы представили своего императора, было удивительно, что он оказался не девочкой, ведь в древе, что показал мне Кайл, указана именно она». «Не может быть!» – закричал стоявший неподалеку Ордан. «Мы все выяснили! Единственный сын у Марл и Сандра Ло был Джордан!» По документам в их мире, да, но не на самом деле. Детей подменили еще во время родов. Таким образом, Марл и Сандра отдали мальчика, сказав, что он их сын. А вот истинная наследница Александритовых драконов отправилась жить в Россию, к матери, которая всегда знала, что она не родная. «Моя мама знала, что не родная мне?» Прошептала я. Брань кивнул. Кайл поделился кое-какими видениями. Именно она была виновницей подмены. Заплатила врачам просто баснословную сумму. Но зачем? Об этом ее попросил ее очередной женатый любовник. Твоя псевдомама дружила с его женой, Виктория. И он побоялся, что ребенок будет очень похож. Сильная генетическая линия. Какой ужас! Прошептала я. «Я не знала!» Джордан был хмур, словно грозовое небо. Какое-то время он молчал. «Я смотрела на Брайна, стараясь уложить в голове все эти невероятные новости». Гости тихо шептались, явившись свидетелями разворачивавшегося у них на глазах настоящего детектива с подменой детей. «Я не знал!» Наконец выдал Джордан. «Я человек чести, поэтому не собираюсь более претендовать на ваш трон, император!» Я знала, что эти слова ему дались трудом, но все же от чего то этот его поступок показался мне благородным. Я посмотрела на Брайна. «Ты совершил преступление против короны по незнанию, Джордан Ло. Именно поэтому Элендор прощает тебя. Но обязан будешь покинуть этот мир и вернуться домой, так как не принадлежишь этим местам». Джордан кивнул. «А вот настоящие преступники действительно будут наказаны! За организацию заговора и за освобождение опасной преступницы и убийцы, моей сестры Лесли!» Ордан в руках у Валькирии попытался дернуться, но женщина держала его крепко. «Весь ваш клан отправится туда, откуда когда-то пришел, вслед за Джорданом Ло!» «Но если тот сохранит свою память и воспоминания, то вы все будете подвержены забвению! Также я поступлю со всеми вашими пособниками!» Голос Брайна звучал твердо. Я услышала, как среди гостей раздались ликующие крики. «Слава императору Брайну! Слава его жене Виктории!» Понятное дело, что о настоящем ликовании тут и речи не шло. Все просто боялись участи Ордена. Но я надеялась, что вскоре подобное отношение переменится, ведь я верила в своего дракона. А это значило, что обязательно все будет хорошо. Эпилог Закатное солнце разукрасило акварелью небо над Элендором. Крыши домов переливались в солнечных лучах, казались огненными, как и пламя дракона, которое выдыхал огромный крылатый ящер, на спине которого я сидела а ветер развивал мои волосы. Я счастливо захохотала. «Брайн, это ужасно здорово!» В ответ дракон глухо рыкнул и зашел на глубокий вираж. Я закричала от нахлынувшего адреналина, хоть и знала, что на спине дракона меня удерживает магия, которая просто не позволит мне упасть. Мы летели в Геридор. Это местечко славилось своими курортами. Именно там мы пожелали с Брайном провести свой медовый месяц. Правда, наступил он только лишь спустя год после нашей свадьбы. Все время перед этим дракон восстанавливал разорванные отношения с главами кланов, много разъезжал по провинциям и занимался поднятием экономики. За этот год Элендор значительно укрепил свое политическое влияние в мире, а люди стали жить в покое и достатке. За это император Брайна даже прозвали обновленным. «Немного смешное прозвище, над которым мы вместе вечерами потешались, сидя за чашечкой ромашкового чая». «Почти прилетели!» — рыкнул мужчина, когда мы отлетели на достаточное расстояние, и под нами показалось море. Несколько взмахов кожистыми крыльями, рассекающими ветер, и вот нам открылся маленький остров, над которым Брайан сначала немного покружил, а затем пошел на снижение». Спустя пять минут мы уже стояли на теплом, нагретом на солнце песке. «Какая красота!» – восхищенно заметила я. Здесь действительно было на что посмотреть. И высокие пальмы необычного фиолетового окраса листьев, и белоснежный, словно снег, песок, и море прозрачное, лазурное. Справа виднелись скалы, покрытые карликовыми растениями, а за ними был небольшой лесок. Нравится? Улыбнулся Брайан, а я невольно залюбовалась им. На сердце стало тепло и уютно. «Очень. Хорошо, что мы все-таки вместе. Иначе и быть не могло», усмехнулся Брайан. «Почему же?» «Ты же моя, Айвери. К тому же я еще на отборе сразу решил, что ты моя». Я заулыбалась. Сейчас и драконий отбор, и события, произошедшие год назад, казались чем-то далеким больше похожим на сказку с хорошим концом. Я оказалась наследницей Александритового клана. Во мне текла королевская кровь. Артефакты правления признали наш с Брайном союз, и теперь два рода слились в один, в котором должны были появиться наследники, обладающие поистине удивительными способностями. Кстати, о магии. Брайн нанял мне учителей, и теперь я могла вполне осознанно ей управлять». «Можно я немножко поколдую?» Спросила я. «Конечно!» Улыбнулся мой муж. «Огненный вихрь?» Я кивнула. «Ага!» Это заклинание мне очень нравилось. Оно позволяло создавать огненные торнадо прямо на воде. Я могла с легкостью как создавать, так и уничтожать их. «Файеро торнес!» Прошептала я. С моих ладоней заструилось живое пламя. Оно собиралось на расстоянии нескольких метров от меня в огненные спирали, которые превращались в торнадо, который разрастался до невероятных размеров. «Готово!» – шепнул мне на ухо Брайан. Я кивнула. «Отпускай!» Я шепнула вторую часть заклинания, и торнадо вышел в море. Я знала, что здесь поблизости не проходят никакие суда, а значит, могла в волю тренироваться. На фоне закатного неба огненный вихрь смотрелся в море очень красиво. Я стояла, затаив дыхание. «Мне кажется, или сейчас самый подходящий момент для поцелуя», – улыбнулся мужчина. В его глазах отражалась моя огненная магия. Не став дожидаться моего ответа, мужчина притянул меня к себе, накрывая губы властным поцелуем. Сердце бешено застучало в ответ на страсть и нежность мужчины. Я отвечала, прикрыв от наслаждения глаза, понимая, что эмоции поглощают меня с головой. Хотелось раствориться в этих чувствах, ведь я была по-настоящему счастлива с мужчиной, который перевернул всю мою жизнь. Я не жалею, что попала тогда на тот драконий отбор, пусть и в теле Микеланс Вельвет. Ведь иначе мы бы с Брайном никогда не встретились, а я не узнала бы, где мой настоящий дом. И где моя судьба? Конец.